Вси пришедшие на родина позор сей, видяще бывающее, бьюще перси своя, возвращахуся. И весь народ, шедшийся на сие зрелище, видя происходившее, возвращался, бия себя в грудь. Евангелие от Луки, глава 23, стих 48. Какое было то зрелище, которое приводило зрителей в совершенное недоумение? Какое было то зрелище, которое запечитливало уста зрителей молчанием и вместе потрясало души их. Приходили они на зрелище, чтоб удовлетворить любопытство. Уходили со зрелища, ударяя в перси и унося с собою страшное недоумение. Какое было это зрелище? На это зрелище смотрели не одни человеки. смотрели на него с ужасом и глубочайшим благоговением все ангелы Божии. Предметы небесные уже не привлекали их внимания. Взоры их устремились, приковывались к зрелищу, открывшемуся на земле. Солнце увидело невиданное им и не стерпев увиденного, скрыло лучи свои, как человек закрывает очи при невыносимом для них зрелище. Оно оделось в глубокий мрак, выражая мраком печаль, столь горькую, как горька смерть. Земля колебалась и потрясалась под событием, совершившимся на ней. Ветхозаветная церковь растерзала свою великолепную завесу. Так терзаются и не щадятся драгоценнейшие одежды при бедствии неотвратимом, решительном. Все пришедшие народи на позор сей, Видящие бывающие, бьющие перси своя, Возвращахуся. Какое это было зрелище? Было зрелище, которое ныне мы созерцаем В воспоминании, в совершаемом церковном служении, В священном изображении, Предлежащем нашим взорам. Зрелищем был церковь, Сын Божий, сошедший с небес, вочеловечившийся для спасения человеков, обруганный, убитый человеками. Какое чувство, как не чувство ужаса, должно всецело объять сердце при этом зрелище. Какое состояние, как не состояние совершенного недоумения, должно быть состоянием ума. Какое слово может быть произнесено при этом зрелище? Не замрёт ли всякое человеческое слово во устах прежде исчезствия Иисуст? Все пришедшие на родину позорсии, видевшие бывающее, бьющие перси своя в возврахах уся. Возвращались, ударяя в перси, возвращались в недоумении и ужасе. Те, которые приходили посмотреть на Спасителя, висевшего на древе крестном, подобно плоду зрелому и червленеющемуся, приходили посмотреть с помыслом испытующим и с самомнения напыщенного и ложного. Вера молчала в них. Возгласило к ним померкшее солнце, возгласила к ним вострепетавшая земля, возгласили к ним камни, с треском расступаясь и подымаясь над могилами мертвецов, внезапно оживленных смертью Спасителя. Возвращались в ужасе тщетно любопытствовавшие, в ужасе не от совершенного богоубийства, в ужасе от грозного взора и глаза содрогнувшейся бесчувственной природы, выразившей свое познание Бога пред неузнавшим его человечеством. Бьющий персия своя, возвращахуся в страхе за себя, за плоть и кровь свою, в угождение которым пролита кровь, истерзанное тело бога человека. В то время, как иудеи, почивавшие на законе, хвалившиеся обширным и точным знанием закона, не доумевали, взирая на событие, предречённое законом и пророками, взирая на самопроизвольную жертву, которой они были бессознательными жрецами. В то время, как иудеи недоумевали и возвращались, волнуемые опасением и мрачным предчувствием собственного бедствия, стоял пред крестом и жертвою язычник, сотник, стоял безотходно. Ему невозможно было уйти, потому что он начальствовал стражей, сторожившей жертву. Ему дана была эта счастливая невозможность, потому что таилась в сердце его вера, явная для сердцеведца. Когда провозгласила природа своё исповедание Бога, сотник дал ответ на таинственный голос природы. Дал ответ на таинственную исповедь, исповедью явную и всенародную. Воистину, Божий сын бесей сказал он о казнённом, висящем при дочах его страннике, узнав в казнённом страннике Бога. Воистину, он был сын Божий. Евангелие от Матфея, глава 27, стих 54. Иудеи, гордившиеся знанием буквы закона и своей обрядовой наружной праведностью, не доумевали пред распятым на древе сыном человеческим и сыном божьим. С одной стороны поражали их знамения: землетрясения, раздранение церковной завесы, глубокий мрак наступивший в самый полдень. С другой их ослепляли и ожесточали плотской разум и гордое самообельщение, представлявшие мессию в блеске земной славы, пышным царём, завоевателем вселенной, во главе многочисленного войска. Среди сонма роскошных цари-дворцов в это время воин, язычник исповедал казнённого странника богом. В это время исповедал его богом уголовный преступник. Сниде со креста насмешливо говорили богочеловеку слепотствующие иудейские архиереи и книжники, не понимая какую всесвятую жертву Какое все святое и всесильное всесожжение они принесли Богу. Сниди со креста, да видим и веру имян. Сойди со креста, чтобы мы видели и уверуем. Евангелие от Марка, глава 15, стихи 30 и 32. В это время грубый невежественный разбойник признал его Богом, как восшедшего на крест по причине божественной праведности своей, а не по причине греха своего. Телесными очами он видел обнажённого, близ себя распятого, почтённого одной участи с собою, беспомощного нищего, осуждённого и духовную, и гражданскую власть, и стёрзанного, казнённого, и ещё терзаемого и казнимого всеми выражением ненависти. Очами смиренного сердца он увидел Бога. Сильные, славные, разумные, праведные мира осыпали Бога ругательствами и насмешками. Разбойник обратился к нему с благовременную и успешную молитвою. «Помяни мя Господи, егда приидеши во царстве и сей». Евангелие от Луки, глава 23, стих 42-й. Стояла при кресте и распятом на нем Господе, преснодева Богоматерь. Как мечом пронзено было печалью ее сердца. Предсказание святого старца Симеона исполнялось. «Тебе же самой душу пройдет оружие», — сказал святой богоприимец Пресвятой Деве. Евангелие от Луки, глава 2, стих 35-й. Но она ведала, что на кресте совершается искупление рода человеческого. Она ведала, что сын ее, сын Божий, благоизволил взойти на крест и принести себя в примирительную жертву за отверженное человечество. Она ведала, что Господь, совершив искупление человека в смертию, воскреснет и совоскресит с собою человечество. Она видела это и безмолствовала. Безмолствовала она пред величием события. Безмолствовала от преизобилия скорби. Безмолствовала пред совершающейся волей Божией, против определений которой нет голоса. Стоял при кресте возлюбленный ученик Господа. Он смотрел на высоту креста, В непостижимой любви добровольной жертвы созерцал любовь божественную. Божественная любовь есть источник благословения. Она дар Святого Духа, и благословение дар Святого Духа. Послание к Римлянам, глава 5, стих 5. Она открыла апостолам Да единственное значение искупления. Любы Божие Христово обдёржит нас. Богословствует ученик и посланник Христов. Сущих сие, яко аще един за всех умре, то оба си умроша. Ибо любовь Христова объемлет нас, рассуждающих так. Если один умер за всех, все умерли. 2 Коринфянам, глава 5, стих 14. По бесконечной любви, которую Господь имеет к человечеству и которую способен иметь один Господь, на кресте пострадало в лице Господа и умерло в лице Господа все человечество. Если же человечество пострадало в нем, то и оправдалось в нем. Если умерло в нем – то и оправдалось в нем. то я же вотворилось в нём. Смерть Господа соделалась источником жизни. Внезапно раздался с креста глас распятого Господа к преснодеве: "Жену се сын твой, потом глас к возлюбленному ученику: "Се мать твоя". Евангелие от Иоанна, глава 19, стих 26 и 27. уничтожение на древе крестном грех праотцов совершенный ими при древе райском рождая человечество в новую жизнь животворную смертью Господь вступает в права родоначальника человеческого и объявляет свою по человечеству мать матерью ученика и всех учеников своих христианского племени ветхий Адам заменяется новым Адамом большая ева, непорочная мария. Прегрешением единого, сказал апостол, мнозе умроша, множи и паче благодать Божия и дар благодати единого человека Иисуса Христа во многих преизлишествовала. Преступлением одного подверглись смерти многие, то тем более благодать Божия И дар по благодати одного человека, Иисуса Христа, преизбыточенствует для многих. Послание к Римлянам, глава 5, стих 15. При посредстве Господа нашего Иисуса Христа излит и народ человеческий благодеяния бесчисленные и неизреченные. Совершено не только искупление человеков, совершено у сыновление их Богу. Озарившись озерцанием великого события, возвратимся, возлюбленные братия, в дома наши и унесём с собою глубокие исцелительные думы, ударяя этими думами в сердца наши. Мы вспоминали, мы живо созерцали деяния божественной любви, деяние превысшее слова, превысшее постижение. На эту любовь мученики отозвались потоками крови своей, которую они пролили как воду. На эту любовь отозвались преподобные, умерщвление им плоти со страстями и похотями. Послание к Галатам, глава 5, стих 24. На эту любовь отозвались многие грешники потоками слёз, сердечными вздыханиями и исповеданием своих согрешений. и вычерпнули из неё исцеление духом. На эту любовь отозвались многие угнетённые скорбями и болезнями, и эта любовь растворила скорби их божественным утешением. Отзовёмся и мы на любовь к нам Господа нашего, сочтуствуем его любви, жизнью по его всесвятым заповедям. этого знамения любви он требует от нас и только это знамение любви он приемлет от нас а ще кто любит меня сказал он слово мое соблюдет не любяй меня в слове моих не соблюдает евангелие от анна глава 14 стихи 23 и 24 Если мы не отзовемся на любовь Господа к нам, любовью к Нему, то кровь Бога человека не пролита ли за нас напрасно? Не напрасно ли за нас истерзано Его всесвятое тело? Не напрасно ли возложено на крестный жертвенник и заклана великая жертва? Всесильно ходатайство Ее за нас во спасение, всесильно и жалобы Ее на тех, кто не пролит. которые пренебрегут ею. Глаз крови праведного Авеля вошел от земли на небо и предстал Богу с обвинением на пролившего эту кровь. Глаз великой жертвы раздается среди самого неба, на самом престоле божества, на котором восседает великая жертва. Глаз жалобы ее есть в месте и Божие определение. изрекающе вечную казнь врагам и презрителям Сына Божия. Кая польза в крови моей, и внегда сходить имевые истление? Вещает все святая жертва, обвиняя христиан, искупленных ею, принявших цену её в себя, не звергших её вместе с собою в смрад греховный. Что польза в крови моей, когда я сойду в могилу? Псалом 29, стих 10. Ужасное преступление это совершается всяким, кто взем Уды Христовы, своей душу и тело, искупленные Христом и принадлежащие Христу, творит их Уды Блудничи, разнообразным совокуплением со грехом. Первое послание к Коринфянам, глава 6, стих 15. Вы местили, говорит апостол. Я как храм Божий есть, и Дух Божий живёт в вас. Аще кто Божий храм растлит, растлит сего Бог. Разве не знаете, что вы храм Божий, и Дух Божий живёт в вас? Если кто разорит храм Божий, того карает Бог. Аминь. Первое послание к коринфинам, глава 3, стихи 16 и 17. Поучение в неделю антипасхи о христианстве. Блаженни не видевшие и веровавшие. Евангелие от Иоанна, глава 20, стих 29. Эти слова сказал Господь верному ученику своему, отказавшемуся поверить воскресению Господа, когда о воскресении Господа поведали ему братия его апостолы. Эти слова сказал Господь ученику, объявившему, что он не поверит воскресению Господа, доколе лично не удостоверится в столь чудном и столь важном для всего человечества событии. Видяхом Господа, говорили радостно святому апостолу Фоме прочие святые апостолы, которым явился Господь в самый день воскресения своего вечером, проникнув в горницу, не отворяя дверей горницы. Горница была накрепко затворена и заключена из предосторожности от ненависти иудеев, только что совершивших богоубийство. и принявших все меры против предвозвещенного воскресения. Аще не вижу на руку его язвы гвоздинные, отвечал Фома, приведённый в недоумение о радостнейшую весть. И вложу перста моего в язвы гвоздинные, и вложу руку мою в ребра его, не иму веры. Мы видели Господа. Если не увижу на руках его ран от гвоздей и не вложу перста моя его в раны от гвоздей и не вложу руки моей в рёбра его, не поверю. Евангелие от Анна, глава 20, стих 25. Так выразилось нениеверие в рождение Богу. Так выразилась неизреченная радость. Так выразилась душа предвеличайшим событием, превышающего человеческий ум. предвеличим событие, изменившего состояние человечества. С Христом во Христе воскресло человечество. Всеблагой Господь не замедлил доставить возлюбленному ученику желанное им удостоверение. По прошествии недели после первого явления своего апостолам, Господь опять явился им, когда они опять были все вместе, и Фома находился с ними. Двери были заперты, как и прежде, из-за пасения иудеев. Апостолы внезапно увидели Господа, стоящим посреди их. «Мир вам», — сказал он им. Потом, обратясь к Фоме, говорит ему, «Принеси перст твой семо и вишти руце мои, и принеси руку твою и вложи в ребра моя, и не буди неверен, но верен». Подойди перствую сюда и посмотри руки мои. Подай руку твою и вложи в рёбра мои. И не будь неверующим, но верующим. Евангелие от Иоанна, глава 20, стихи 26 и 27. Этими словами Господь показал, что и тогда присутствовал он вездесущий по божеству посреди учеников своих, когда Фома полагая его отсутствующим, высказывал им своё состояние недоумения при их поведании о воскресении. Фома желал удостовериться в воскресении. Он получает несравненно высшее удостоверение, при котором уже на удостоверение в воскресении не обращает внимания. Господь мой и Бог мой, восклицает Фома, удостоверившись в твоём божестве, не ищу уже удостоверения в воскресении тебе всемогущему богу возможны все действия превышающие постижение человеческое в ответе на исповедание апостола господь ублажил не видевших и уверовавших помянул и нас господь помянул всех не видевших его телесными очами Помянул Он и нас, удаленных от Него и пространством, и временем. Помянул в то время, когда восприятым на Себя человечеством, принесенным в жертву за человечество и уже прославленным славою воскресения, стоял Он посреди святых апостолов Своих. Незабыты Господом и мы, присутствующие здесь в святом храме Его, воспоминающие события, от которого отделены 18у столетиями Блаженны и мы, не видевшие его, но верующие в него. Блаженны те из нас, которые веруют в него. Сущность дела в вере. Она приближает человека к Богу и усваивает человека Богу. Она представит человека пред лицем Божиим. и поставит его в последний день жизни всего мира в начале вечного дня одесную престола Божия для вечного видения Бога для вечного наслаждения в Боге для вечного соцарствия Богу блаженни не видевшие и веровавшие этими словами Господь сокупил с апостолами воедино всех верующих всей земли и всех времён. Когда он принёс молитву о апостолах отцу своему, предшествов им на спасительные для нас страдания, тогда соединил с апостолами всех истинных христиан. Не осих же молю токмо, сказал он. Молю не только о апостолах, но и о верующих словесей их ради вмя. Не о них же только молю, но и о верующих в меня по слову их. Евангелие от Анна, глава 17, стих 20. Так и здесь. Участниками блаженства апостолов он соделывает всех чад церкви. «Ваши же блаженна часа яко видят», — сказал он апостолам, «и уши ваши яко слышат. Амин Бог глаголю вам». Яко мнозе пророци и праведници ветхого завета, возделеше видите, я же видите, и не видеше. И слышите, я же слышите, и не слышеша. Ваши же блаженные очи, что видят, и уши ваши, что слышат. И быйственно говорю вам, что многие пророки и праведники желали видеть, что вы видите, и не видели, и слышать, что вы слышите, и не слышали. Евангелие от Матфея, глава 13, стихи 16 и 17. Блаженны самовидцы и слуги слова, предали нам виденное и слышенное имя, когда слово плоть бысть и вселися в ны и видехом, говорит один из этих самовидцев слова: славу его, славу яко единородного от Отца, исполнь благодати и истины. Евангелие от Луки, глава 1, стих 3. Слово стало плотью и обитало с нами, и мы видели славу его, как единородного от отца, полного благодати и истины. Евангелие от Иоанна, глава 1, стих 14. Яснейшее поведание апостолов соделывает нас как бы зрителями событий, которых очевидцами были апостолы. при посредстве церковных таинств мы вступили в существенное общение с Господом и пребываем в этом общении при посредстве этих таинств. Бога, невидимого для чувственных очей, живая вера соделывает видимым для душевного ока, ума. Послание к евреям, глава 11, стих 27. Жительство по заповедям Господа доставляет нам таинственное явление Господа. Он является духовно внутри сердца, когда ученики Господа, понятие образовавшиеся и усвоившиеся уму из Евангелия, соберутся в сердце, заключат его двери, чтобы не проникли туда иудеи, помышления враждебные Господу, отвергающие все святое учение его. Будучи причастниками положения святых апостолов, мы дерзаем утверждать, что наше положение – блаженнее положения ветхозаветных праведников. Те веровали в грядущего Искупителя. Мы веруем в пришедшего и совершившего искупление. Тем обетованы были благодатные дары. Мы получили дары в обилии, имеемых в руках. пользуемся ими соответственно произволлению нашему. Дародавец и богат и щедр бесконечно. Если ощущаем недостаток, то в этом виновны мы, единственно мы. Отсутствие ощущения благодатных даров производится слабостью нашей веры. Скажу откровение, отвержением её. От чего мы не имеем веры? от того, что не принимали, не хотели принять никакого труда к изучению христианства, к стяжению веры от слуха, которое доставляется ясное теоретическое познание христианства, к стяжению веры от дел, доставляющий деятельное познание христианства. Послание к Римлянам, глава 10, стих 17. Послание Иакова, глава 2, стих 18. От этих двух познаний возводится стяжавший их, возводится самим Богом, как засвидетельствовавший, зависевшими от Него и возможными Ему свидетельствами, искренность желания познать Бога, возводится к таинственному, существенному духовному познанию, всегда соединенному с живою верою. «Имея и заповеди Моя, — сказал Господь, — и соблюдая их, Кто есть любяй меня, а любяй меня возлюблен будет отцом моим, и аз возлюблю его и явлюся ему сам. Кто имеет заповеди мои и соблюдает их, тот любит меня; а кто любит меня, тот возлюблен будет отцом моим, и я возлюблю его и явлюсь ему сам. Евангелие от Иоанна, глава 14, стих 21. Христианство можно уподобить превосходной обширнейшей гавани, в которой с одинаковым удобством могут приставать суда всех размеров и всех родов устройства. Находит себе приют в этой гавани и смиренный челнок рыбаря, и огромный корабль купца, нагруженный разнообразным товаром, и брониносный исполин, вооружённый бесчисленными средствами разрушения и смерти. и разукрашенная яхта царя и вельможи, назначенная для торжественных и увеселительных поездок. Христианство принимает в недра свои человека во всяком возрасте, во всяком состоянии и положении, при всяких способностях, при всякой степени образования, принимает и спасает. Ащи исповеси усты ты имя Господа Иисуса, и верующий в сердце твоем спасёшься сердцем бу веруется в правду усты же исповедуется во спасение ибо если устами твоими будешь исповедовать Иисуса Господом и сердцем твоим веровать спасёшься потому что сердцем веруют к праведности а устами исповедуют ко спасению послание к римлянам глава 10 стихи 9 и 10 Кто примет христианство со всей искренностью сердца в лоне православной церкви, в которой одно и хранится истинное христианство, тот спасётся. Все человеки искуплены одной ценою крестом. И в деле искупления единственное значение имеет искупная цена. Дается она без различия и без лицеприятия за каждого, желающего быть искупленным, верующего в значение цены и исповедующего это значение. Исповедание значения искупительной цены и есть в месте отвержения всякого собственного значения и достоинства. Дается искупительная цена при условии самоотвержения. Простейший человек – не имеющий никакого развития постижения мира спасается при посредстве христианства, одинаково суйчнейшим и с мудрецом. Христианство, как дар всесовершенного Бога, удовлетворяет при изобильно всех. Вера от искренности сердца заменяет для младенца и простца разумение, а мудрец, который приступит к христианству у законенным образом, найдёт в нём неисчерпаемую глубину, недосягаемую высоту премудрости. Первое послание к коринфянам, глава 3, стих 18. В христианстве сокровенно и истинное богословие, и не поддельная психология и метафизика. Только христианин может стяжать правильное познание, доступное человеку, о человеке, о духах святых и отверженных, о мире невидимом телесными очами. Из просвещения, доставляемого христианством, образуется то воззрение на учённость человеческую, которая имеет на неё Бог. При мудрость мира сего буйство у Бога есть. Господь весть помышление мудрых, помышление из которых составляется их учёность. Яко суть суетна. Мудрость мира сего есть безумие пред Богом. Господь знает умствование мудрецов, что они суетны. Первое послание Коринфянам, глава 3 стихи 19 и 20. Помышления эти, или познания, относятся к одному временному и суетному, приводят имеющего их к Богу. тщеславию, гордости, к самообольщению, к погублению жизни в заботах об одном тленном и приходящем, к греховной жизни, к отвержению и забвению Бога и вечности. Когда же человек, не озаренный светом Христовым, дерзнет рассуждать о предметах духовных, тогда ум его блуждает как бы в мрачной беспредельной пустыне, и вместо истинных понятий приобретению которых он не имеет никакой возможности сочиняет мнения и мечты облекает их в тёмное и хитрослужное слово обманывает ими себя и ближних признавая мудрость там где со всей справедливостью должно признать умы истукления и ума повреждения ран поразительно ослепление и ожесточение тех современников Христа, которые видели его, слышали все святое учение его, были очевидцами изумительных знамений его и не уверовали в него. Стоя за 7 столетий, как бы на высоте отдалённой горы, удивлённые человеческим нечувствием, пророк выпиял к этой многочисленной толпе живых мертвецов. Слухом услышите и неимоте разумете, и зряще узрите и неимоте видите. Слухом услышите и не уразумеете, и глазами смотреть будете и не увидите. Евангелие от Матфея, глава 13, стих 14. Столько же странно и нынешнее неверие многих христианству, сияющему лучами яснейшей истины. Объясняет писание причину этого неверия, говоря: оталстебо сердце людей сих, ибо огрубело сердце людей сих. Евангелие от Матфея, глава 13, стих 15. Оно сделалось плотским, дебелым от плотской жизни. Оно сделалось слепым и глухим. Оно сделалось мёртвым ко всему духовному, к вечному и божественному. Изучение христианства доказывает со всей определённостью и решительностью истинно его. Убеждение, доставляемое правильным изучением христианства, убеждение в существовании всего невидимого, преподаваемое христианством, гораздо сильнее, нежели убеждение в существовании видимого, доставляемое чувствами. Так верно это убеждение. что тысячи тысяч человек оставили видимое, чтобы стяжать невидимое. Не остановились запечатлеть кровью убеждение. Не устрашились лютых казней, которыми безумие и исступление пытались исторгонуть у них отречение от их убеждения. Самый поверхностный взгляд на учреждение и распространение христианства поразителен. Он возвещает во усышение вселенной, что установление христианство отнюдь не есть установление человеческое, что оно установление божественное. Господь, приняв человечество, благоволил явиться не в блеске земного величия, в положении земного уничижения. Он произошёл по плоти от царского племени Но племя это давно сошло с высоты царского престола, выселилось из царских чертогов в хижины, вступило в ряды и положение простолюдинов, снискивавших пропитание трудами рук. Не заимствовал ничего от силы и славы человеческой. Бога человек ничего не заимствовал и от премудрости человеческой. Он был не учёным. Евангелие от Иоанна, глава 7, стих 15. Вышедши на проповедь в тридцатилетнем возрасте, он избрал себе 12 учеников из той же среды простолюдинов, к которой принадлежал сам. Ученики эти были люди простейшие, не учёные, безграмотные, младенцы, как называет их Евангелие в отношении к развитию по началам падшего естества. Такими представляются лица, должноствовавшие быть основателями христианства. Дияния, глава 4, стих 13. Что завещает и что предвозвещает этот учитель этим ученикам? Он завещает им признать в нём воплотившегося Бога, уверить в этом весь мир, обратить весь мир в служение и поклонению себе, разрушив все религии мира. Он завещает им и всем уверовавшим в него отречения от наслаждений мира и отречения от себя, для веры в него и для усвоения ему. О себе говорит он, что будет казнен поносную казнью преступников, и тогда всех привлечет к себе. О них говорит он, что они будут ненавидимы всеми, гонимы, убиваемы, что всех человеков уловят учением своим, преодолев и поправ и убивая. и сильных и мудрых земли, что они посылаются, как овцы к волкам, что из борьбы этой овцы выйдут решительными победителями. Евангелие от Матфея, глава 10, стих 16. По разуму мира учреждение христианства чуждо смысла. В предположении учредителя неизбыточная мечта увлечённого воображением и словолюбия. Средства и орудия исполнения ничтожны, странны, смешны. В предприятии во всех отношениях несообразном ни с чем видна невозможность его, видно разрушение в соединении с начинанием. Только 3 года были употреблены учителем на образование учеников. Не принято никакой заботы, чтоб познакомить их хотя с грамотностью, необходимой для чтения священного писания. не обеспечено ничем их содержание. Напротив, им заповедана нистяжительность, а вместо наличных средств к содержанию дано обетование, что промыслом Божиим будет доставляться им всё нужное для временной жизни. Такое необъяснимое разумом человеческим зрелище созерцается в самом установлении христианства. Затем новое, столь же чудное зрелище представляют собой события, последовавшие немедленно за установлением. События начались с Иерусалима, объяли в скорейшем времени Вселенную. Бога-человек был распят на древе крестном. Смертная казнь на кресте в те времена была равнознаменательна нынешней казни на виселице. На виселице предают смерти тех уголовных преступников, которых хотят обесчестить самим образом смерти. Вися на кресте, обнаженный, осыпаемый поруганиями, Бога-человек начал предсказанное им покорение человеков. «Аще ас вознесен буду от земли, вся привлеку к себе». «Когда я вознесен буду от земли, всех привлеку к себе». Евангелие от Аанна, глава 12, стих 32-й. В то время, как он висел на кресте, распятый подобный ему разбойник исповедал его Господом, а стороживший его сотник исповедал Сыном Божьим. По прошествии 10 дней по вознесении Господа на небо совершилось сошествие Святого Духа на апостолов. Они исполнились многообразной премудрости, не знавшие правильно своего языка, не грамотные, заговорили на всех языках мира начали совершать изумительнейшие чудеса начали объяснять писание которого никогда не читали тысячи иудеев приняли христианство сметенные успехами апостола синедрион состоявший из первосвященников и других почтённейших и учёнейших лиц иудейского народа призывает пред себя не книжных апостолов допрашивает, слышит ответы и учения, против которых не имеет возражений. Не находя слов, чтоб противопоставить словам, которыми выражалась истина, синедрён прибегает к угрозам, к побоям, к томлению в темнице, к побиению камнями, обличая этим слабость свою и могущество своих противников. Вслед за Синедрионом восстает на апостолов Ирод, и к величайшему утешению Синедриона отсекает голову одного из апостолов. Деяние, глава 12, стих 3. Гонение в Иерусалиме заставляет удалиться из него многих учеников христовых. Они рассеялись по вселенной и повсюду посеяли христианство, поливая семена кровью своей. В течение двадцати лет христианство объяло вселенную. Через пятьдесят лет после воскресения Христова христиане были так многочисленны, что в одной восточной армии римского императора Трояна нашлось одиннадцать тысяч христиан. Он предал их всех без исключения смертной казни, к удивлению здравомыслящих, признававших величайшим безрассудством истребление собственного войска. Страдание мученика Рамила, честь именеи, сентября в шестой день. Рамил, начальник христианского отряда, сперва был бит жестоко, потом ему отрублена голова. Десять тысяч были распяты на крестах в пустыне близ Арарата. Прочие убиты различным образом. Поступок Трояна имела впоследствии подражателей. римские императоры, владыки вселенной, вооружились непремиримой ненавистью итеранством против христианства. Ни кельты, ни маркоманны, ни атила, ни генсерик не истребили столько народа населения в римской империи, сколько истребили их императоры, гонители христианства. Народа населения римской империи во время Августа простиралось до 100 млн. ко времени Константина Великого, через 300 лет оно не зашло на 60 миллионов. Границы империи оставались неизменёнными. Три века продолжалась кровавая борьба между волками и агнцами. Одни действовали мечом, огнём, зверями, душную темницу, голодом и жаждой, всеми средствами мучения и убийства. Другие сражались силой духа, силой веры, силой Божией, претерпевая ужаснейшие пытки, великодушно умирая за веру. Победа увенчала борьбу трёхвековую, и в начале 4-го столетия вера христианская сделалась господствующей в мире. Преклонились пред учением не книжных рыбарей и сильные и мудрые земли. приклонились пред ним все народы крест, доселе знамение поносной казни, соделался знамением высшей почести. носят его на головах и персях цари и архиереи. увенчивают он храмы истинного бога. он служит знамением каждого православного христианина, знамением его веры, его надежды, его любви. кто не признает в установлении христианства божею волю, божею силу, божее действие, превышающее разум и силы человеческие, совершилось невозможное, сверхестественное. Совершилось начинание и дело Божие. Таким представляется христианство при общем взгляде на него. Более подробное изучение христианства приводит к более определенному убеждению в божественности его. Самое сильное убеждение является от жительства по евангельским заповедям, как и пророк сказал, «от заповедей твоих разумех». «Повелениями твоими я вразумлен» – Псалом 118, стих 104. Убеждение от исполнения заповедей – есть убеждение, действующее в самой душе человека – но сильнее всякого убеждения извне. Евангельские заповеди успокаивают, оживляют, укрепляют душу. Ощутившие действие их в себе, стеживает живую веру в Господа Иисуса Христа, и выражает она пред Господом залог сердечный, определённым и решительным исповеданием. Глаголы живота вечного имыши. И мы верохом и познахом яко ты еси Христос Сын Бога живаго Ты имеешь глаголы вечной жизни и мы уверовали и познали что ты Христос Сын Бога живаго Евангелие от Анна глава 6 стихи 68 и 69 Принеси перствую семя говорит Спаситель колеблющемуся в вере ученику ученику поражённому недоумением пред величием дел Божиих принеси руку твою и не будь неверен но верен подай руку твою и не будь неверующим но верующим Евангелие от Анна глава 20 стих 27 осижите меня и видите Начните действовать по указанию заповедей моих, осяжите меня жизнею по воле моей, и увидите меня, невидимого. Увидите духовным ощущением души вашей. Каждый, таким образом осязающий меня, удостоверится во мне, и в восторге о обретении меня, воскликнет с возлюбленным моим апостолом. Господь мой! И бог мой. Аминь. Евангелие от Луки, глава 24, стих 39. Евангелие от Анна, глава 20, стих 28. Поучение в неделю Жон Мираносец, третью по Пасхе. О мёртвости духа человеческого. Евангелие от Марка, глава 16, стихи с 1 по 8. Евангелие от Луки, главы 23 и 24. Евангелие от Матфея, глава 28, стихи с 1 по 10. Евангелие возвещало сегодня о подвиге святых жён, последовавших Богу человеку во время его земного странствования, бывших свидетельницами его страданий. присутствовавших при его погребении погребение совершилось в вечер петка когда злобые иудеив изливалось как бы огненная лава из огнедышащей атны устремляясь не только на господа, но и на всех близких ему когда святые апостолы вынуждены были скрыться или только издали могли наблюдать за изумительным событием Когда один на перстник любви, для которой нет страшного, неотступно пребывал при Господе, тогда ученик, бывший всегда потаённым, постоянно скрывавший свой сердечный залог из опасения преследования от синедриона, почётный член синедриона Иосиф, внезапно попирает все препятствия, колебания, недоумения, доселе связывавшие и волновавшие его. приходит к холодному и жестокому пилату просят тело казнённого поносную казнью получает тело погребает тело с благоговением и почтестью евангелие даёт деянию Иосифа значение деяния великодушного мужественного таким оно и было член синедриона пред лицом синедриона, совершившего богоубийство, пред лицом Иерусалима, принявшего участие в богоубийстве, снимает с креста тело Бога человека, убитого человеками, относит в сад, расположенный близ городских ворот и стен. Там, в уединении и тишине, под тенью деревьев, в новом гробе, иссечённом в цельной каменной скале, При обильном проливании аромата мастей полагает тело, которым искуплены и тела и души всех человеков, обвив это тело чистейшими пеленами, как обвивается и укрывается драгоценное сокровище. В погребении Господа принял участие другой член синедриона, Никодим, приходивший ночью к Господу, признавший Господа посланником Бога. Привалив великий камень к дверям гроба, дверями названо в Евангелии низменное отверстие в пещеру. Иосиф уходит, как окончивший с должной удовлетворительностью свое служение. Синедрион следил за действиями Иосифа. По отшествии его он озаботился приставить стражу ко гробу, приложить печать к камню, заграждавшему вход. Погребение Господа – засвидетельствованны и последователями и врагами его. Одни члены Синдириона в выступлении и бешенстве, совершая величайшее злодеяние, бессознательно совершили величайшее жертвоприношение. Они закланием все святой жертвы и искупили человечество, заключили бесплодный ряд преобразовательных жертв, соделали излишними и эти жертвы и самоё установление их. Діяние, глава 3, стихи 17-18. Другие члены синедриона, представители всех ветхозаветных праведников, в богоугодном направлении и расположении духа послужили погребению искупителя человеков, окончили и запечатлели этим действием благочестивую деятельность сынов ветхого завета. От цели начинается Исключительное служение деятелей Нового Завета. Святые жены не уступают в мужественном самоотвержении Иосифу. Присутствовав при погребении в пяток, они не сочли позволительным в субботу, в день покоя, нарушить тот покой, которым покоилось в священном мраке и затворе гробовой пещеры тело Господа. Жёны намеренно были излить своё усердие к Господу излиянием мира на его тело. Возвратившиеся из погребения в пятток, они немедленно купили значительное количество благоуханных составов и ожидали наступающего дня по субботе, именуемого днём недельным, воскресным. В этот день, лишь воссияло солнце, благочестивые жёны направились к гробу. На пути они вспомнили, что ко входу во гроб привален большой камень. Это озаботило их, и жены начали говорить между собою. «Кто отвалит нам камень от дверей гроба?» Камень был Велий зело. Пришедшие ко гробу, они, к удивлению своему, увидели камень отваленным. Отвалил его светоносный сильный ангел. Он по воскресении Господа... Сне шёл с неба как гробу, вместившему нивместимого небом. Поразил ужасом стражей, вместе и сокрушил печать, и отодвинул тяжёлый камень. Он сел на камне, ожидая пришествия Жун. Когда они пришли, он возвестил им о воскресении Господа, повелев сказать о том апостолам. За усердие своё к Богу человеку за решимость воздать почесть всесвятому телу, которое охраняла воинская стража, за которым зорко наблюдала ненависть Синедриона. Святые жены, первые из человеков, получили точное и верное сведение о воскресении Христа, соделались первыми и сильными проповедниками воскресения, как выслушавшие известие о нем из уст ангела. У всесовершенного Бога нет лицеприятия. Все человеки равны пред ним, и тот из человеков, сподавляется особенных даров Божиих, в особенно обилии и духовном изяществе, который с большим самоотвержением устремится к Богу. Кто отвалит нам камень от дверей гроба? Эти слова святых жон имеют своё таинственное значение. оно так назидательно, что любовь к ближним и желание им душевной пользы не дозволяют умолчать о нём. Гроб наше сердце. Было сердце храмом, соделалось оно гробом. В него входит Христос посредством таинства крещения, чтобы обитать в нас и действовать из нас. Тогда сердце освящается в храм Богу. Мы отнимаем у Христа возможность к действованию, оживляя нашего ветхого человека, действуя постоянно по влечению нашей падшей воли, нашего отравленного ложью разума. Христос, введённый крещением, продолжает пребывать в нас, но как бы изъязвлённый и умерщвлённый нашим поведением. Не рукотворный храм Божий, превращается в тесный и тёмный гроб. К входу его приваливается камень Велезело. Враги божие представляют как гробу стражу, скрепляют печатью отверстие, замкнутое камнем, припечатывая камень к скале, чтоб кроме тяжести знаменательная печать воспрещала прикасаться к камню. Враги Божии сами наблюдают за сохранением умерщвления. Они обдумали и установили все препятствия, чтоб предупредить воскресение, воспрепятствовать ему, соделать его невозможным. Камень это недуг души, которым хранятся в неприкосновенности все прочие недуги, и которые святые отцы называют нечувствием. Олется слово 18-е. Что это за грех? О нём мы и не слыхали, скажут многие. По определению отцов, нечувствие есть умерщвление духовных ощущений, есть невидимая смерть духа человеческого по отношению к духовным предметам при полном развитии жизни по отношению к предметам вещественным. Случается, что от долговременной телесной болезни истощаться все силы, увянут все способности тела тогда болезнь, не находя себе пищи, пристаёт терзать тело сложения она покидает больного, оставив его изнурённым, как бы умершвлённым, неспособным к деятельности по причине изнурения страданиями, по причине страшной немой болезненности, не выражающейся никаким особенным страданием. То же самое совершается и с духом человеческим. Долговременная неродивая жизнь среди постоянных развлечений, среди постоянных произвольных согрешений, при забвении о Боге, о вечности, при невнимании или при внимании самым поверхностным к заповедям и учению Евангелия, отнимает у нашего духа сочувствие к духовным предметам, умерщвляя его по отношению к ним. существуя, они пристают существовать для него, потому что жизнь его для них прекратилась. Все силы его направлены к одному вещественному, временному, суетному, греховному. всякий, кто захочет беспристрастно и основательно исследовать состояние души своей, усмотрит в ней не дух, не чувство, усмотрит обширное значение его. усмотреть тяжести важности его сознается, что он проявлении свидетельства мёртвости духа. Когда мы захотим заняться чтением слова Божьего, какая нападает на нас скука, как всё читаемое нами представляется нам малопонятным, не заслуживающим внимания, странным, как желаем мы освободиться скорее от этого чтения. От чего это? от того, что мы не сочувствуем слову Божию. Когда мы встанем на молитву, какое ощущаем сухость, холодность, как спешим окончить наше поверхностное, исполненное развлечения моление. Это от чего? От того, что мы чужды Богу. Мы веруем существованию Бога мёртвой верой. Его нет для ощущения нашего. Отчего забыта нами вечность? Разве мы исключены из числа тех, которые должны вступить в её необъятную область? Разве смерть не предстоит нам лицом к лицу, как предстоит она прочим человекам? Отчего это? От того, что мы прилепились всей душой к веществу, никогда не думаем и не хотим думать о вечности. Утратили драгоценное предощущение её. Встрежали ложное ощущение к нашему земному странствованию. Это ложное ощущение представляет нам земную жизнь бесконечную. Мы столько обмануты и увлечены ложным ощущением, что сообразно ему располагаем все действия наши, принося способности души и тела в жертву тлению. Не сколько не заботись об ожидающем нас ином мире. Между тем, как мы непременно должны сделаться вечными жителями этого мира. От чего источаются из нас, как из источника, празднословие, смехословие, осуждение ближних, колкие насмешки над ними. От чего мы проводим безотягощение многие часы в пустыйших увеселениях? Не находим сытости в них, стараемся одно суетное занятие заменить другим, а кратчайшего времени не хотим посвятить на рассматривание согрешений своих, на плач о них. От того, что мы стяжали сочувствие к греху, ко всему суетному, ко всему, чем вводится грех в человека и чем хранится грех в человеке. От того, что мы утратили сочувствие к греху, к греху ко всем упражнениям вводящим в человека умножающим и хранящим в человеке боголюбзные добродетели. Не чувстве насаждается в душу врождённым богу миром и врождёнными богу подшемя ангелами при содействии нашего произволения. Оно возрастает и укрепляется жизнью по началам мира. Оно возрастает и укрепляется от последования своим падшим разуму и воле, от оставления служения Богу и от небрежного служения Богу. Когда нечувствие укоснит в душе и соделается ее качеством, тогда мир и миродержцы прилагают к камню печать свою. Печать эта состоит в общении человеческого духа с падшими духами, во усвоении духом человеческим в впечатлений произведённых на него духами падшими в подчинении насильственному влиянию и преобладанию духов отверженных кто отвалит нам камень от дверей гроба вопрос исполненный заботливости печали недоумения ощущают эту заботливость эту печаль это недоумение Те души, которые направились к ко Господу, оставив служение миру и греху. Пред взором их обнаруживается во всём ужасном объёме и значении своём недуг, не чувствуя. Они желают и молиться с умилением, и упражняться в чтении слова Божия вне всякого другого чтения, и пребывать в постоянном созерцании греховности своей. в постоянном болезновании о ней словом сказать желают усвоиться, принадлежать Богу. Встречают неожиданное, неизвестное служителям мира сопротивление в самих себе, нечувствие сердца. Сердце, поражённое причествовавшую неродивую жизнь, как бы смертельную язву, не обнаруживает никакого признака жизни. Четно собирает ум помышления о смерти, о суде Божием, о множестве согрешений своих, о муках ада, о наслаждении рая. Четно старается ум ударять в сердце этими помышлениями. Оно пребывает без сочувствия к ним, как бы и ад, и рай, и суд Божий, и согрешение, и состояние падения и погибели не имели к сердцу никакого отношения. Оно спит глубоким сном, сном смертным. Оно спит напоенное и упоенное греховную отравою. Кто отвалит нам камень от дверей гроба? Камень этот вели зело. По наставлению святых отцов, для уничтожения нечувствия нужно со стороны человека верить. Постоянное, терпеливое, непрерывное действие против нечувствия. Нужна постоянная, благочестивая, внимательная жизнь. Такойу жизни наветуется жизнь нечувствия. Но одними собственными усилиями человека не умерщвляется эта смерть духа человеческого. Уничтожается нечувствие действием божественной благодати. Ангел Божий По повелению Бога нисходит в помощь к труждающейся и утруждённой душе, отваливает камень ожесточения от сердца, исполняет сердце умилением, возвещает душе воскресение, которое бывает обычным последствием постоянного умиления. Аллестется слово первое, глава 6. Умиление Есть первый признак оживления сердца в отношении к Богу и к вечности. Что такое умиление? Умиление есть ощущение человеком милости и страдания к самому себе, к своему бедственному состоянию, состоянию падения, состоянию вечной смерти. А иерусалимлянах, приведённых в это настроение проповедью святого апостола Петра, и склонившихся принять христианство, Писание говорит, что они умилишись сердцем, умилились сердцем. Деяния глава 2, стих 37. Не нуждалось тело Господа в благогоонном мире мироносец. Помазание миром оно предварило воскресение. Но святые жёны благовременную покупку мира ранним шествием при первых лучах солнца к живоносному гробу пренебрежением страха, который внушался злобой синедриона и воинственной стражей, сторожившей гроб и погребённого, явили и доказали опытно свой сердечный залог к Господу. Дар их оказался излишним, старично вознаграждён он явлением доселе невиданного жёнами ангела. известием, не могущим не быть преизобильно верным, о воскресении Бога человека и воскресении с ним человечества. Не нужно Богу для него самого посвящения жизни нашей, посвящения всех сил и способностей наших в служении ему. Для нас это необходимо. Принесём их как мира, как гробу Господа, Благовоременно купим мира, благое произволенье. С юности нашей отречёмся от всех жертв греху. На эту цену купим мира, благое произволенье. Служение греху невозможно соединить со служением Богу. Первым уничтожается второе. Не попустим греху умертвить в духе нашем сочувствие к Богу и ко всему Божественному. Не попустим греху запечатлеть нас своими впечатлениями, получить над нами преобладание насильственное. Вступивший в служение Богу с дней неиспорченной юности и пребывающий в этом служении с постоянством подчиняется непрестанному влиянию Святого Духа. запечатлевается исходящими от Него благодатными всесвятыми впечатлениями, стяжевает в свое время деятельное познание воскресения Христова, оживает во Христе Духом, соделывается по избранию и по велению Божиим проповедником воскресения для братьей Своей. Кто по неведению или увлечению поработился греху, вступил в общение с падшими духами, сопричислился им, утратил в духе своём связь с Богом и небожителями, тот доврачует себя покаянием. Не будем отлагать врачевание нашего день за днём, чтобы не подкралась неожиданно смерть, не восхитила нас внезапно, чтобы мы не оказались неспособными к вступлению в селение нескончающегося покоя и праздника. Чтоб не были ввергнуты, как непотребные плевелы, в пламень адский, вечно жгущий и никогда не сожигающий. Врачевание застарелых недугов совершается не так скоро и не так удобно, как то представляет себе неведение. Не без причины милосердия Божия – дарует нам время на покаяние. Не без причины все святые умоляли Бога о даровании им времени на покаяние. Нужно время для изглаждения впечатлений греховных. Нужно время, чтобы запечатлеться впечатлениями Святого Духа. Нужно время для очищения себя от скверны. Нужно время, чтобы облечься в ризы добродетели. украсится боголюбезными качествами, которыми украшены все небожители. Воскресает в человеке, приготовленном к тому, Христос, и гроб, сердце, снова притворяется в храм Божий. «Воскресни, Господи, спаси мя, Боже мой!» «Восстань, Господи, спаси меня, Боже мой!» Псалом 3 стих 8-й. В этом таинственном и вместе существенном воскресении твоём заключается моё спасение. Аминь. Учение в неделю четвёртую по Пасхе о расслабленном о наказаниях Божиих. Все здрафьеси, к тому не согрешай. Да не горши ти, что будет. Вот ты выздоровел. Не греши больше, чтобы не случилось с тобою чего хуже. Евангелие от Анна, глава 5, стих 14. Такое завещание дал Господь исцеленному им расслабленному, как мы слышали сегодня в Евангелии. Возлюбленные братья, Это завещание Господа имеет для нас значение величайшей важности. Оно возвещает нам, что мы подвергаемся болезням и прочим бедствиям земной жизни за согрешения наши. Когда же Бог избавит нас от болезни или бедствия, а мы снова начнём проводить греховную жизнь, то снова подвергаемся бедствиям, более тяжким, нежели какими были первые наказания и вразумление. посланы нам от Бога. Грех причина всех скорбей человека и во времени, и в вечности. Скорби составляют как бы естественное последствие естественную принадлежность греха, подобно тому, как страдания, производимые телесными недугами, составляют неизбежную принадлежность этих недугов, свойственное им действие. Грех в обширном смысле слова иначе падение человечества или вечная смерть его объемлет всех человека без исключения некоторые грехи составляют печальное достояние целых обществ человеческих наконец каждый человек имеет свои отдельные страсти свои особенные согрешения принадлежащие исключительно ему грех во всех этих различных видах служит началом всех скорбей и бедствий, которым подвергается вообще человечество. Подвергаются человеческие общества, подвергается каждый человек в частности. Состояние падения, состояние вечной смерти, которой заражено, поражено, убито всё человечество, есть источник всех прочих согрешений человеческих и общественных и частных. Растроенная ядом греха естество наше стяжало способность согрешать, стяжало влечение к греху, подчинилось насилию греха. Не может не производить из себя греха, не может обойтись без него ни в каком виде деятельности своей. Никто из человекав необновлённых не может не грешить, хотя бы и не хотел грешить. Послание к Кремлёвцам Глава 7, стихи с 14 по 25. Три казни определены правосудием Божиим всему человечеству за согрешение всего человечества. Две из них уже совершились, одна должна совершиться. Первую казнью была вечная смерть, которой подверглось все человечество в корне своем, в праотцах, за прислушание Бога в раю. Вторую казнью был всемирный потоп за допущенное человечеством преобладание плоти над духом, за низведение человечества к жизни и достоинству бессловесных. Последнюю казнью должно быть разрушение и кончина этого видимого мира, за отступление от искупителя, за окончательное уклонение человека в общение с ангелами отверженными. Нередко особенный род греха объемлет целые общества человеческие и навлекает на них казнь Божию. Так Содомляне были пожжены огнем ниспавшим не с неба за преступное угождение плоти. Так израильтяне были не раз предаваемы и наплеменникам за уклонение в идолопоклонство. Так камень на камне не осталось в великолепном Иерусалиме, построенном из чудных камней. А жители его погибли от меча Римлен за отвержение Спасителя и богоубийство. Заразительн грех. Трудно устоять частному человеку против греха, которому влечено целое общество. Пример казни за грех, сделанный человеком отдельно, наказуемый правосудием Божиим также отдельно, видим в продолжительной болезни исцелённого Господом расслабленного. сказав столько, сколько необходимо знать, и сколько можно было ныне сказать о греховности всего рода человеческого и о греховности обществ человеческих, обратим особенное внимание на частную греховность, которую каждый человек имеет свою. Это рассматривание существенно нужно для нас и существенно полезно. Оно может иметь спасительное влияние на деятельность нашу. отвратив её от пути беззакония, направив по воле Божией. Просвещаемые законом Божиим, мы научимся, что Бог, при неограниченной милости и правосудн совершенна, что он непременно воздаёт за греховную жизнь соответствующим наказанием. Такое убеждение внушит нам употребить все усилия к освобождению себя от увлечения и собственными страстями и порочными обычаями общества, к избавлению себя от временных и вечных казней Божиих. Святые отцы утверждают, что до искупления все человеки были обладаемы грехом, творили волю греха и против желания своего. Преподобный Дорофей по учению первое. По искуплению рода человеческого Богом человеком, уверовавши в Христа и обновлённые святым крещением, уже не насилуются грехом, но имеют свободу. Свободу или противиться греху, или последовать внушениям его. Произвольно покоряющиеся греху опять теряют свободу и подпадают насильственному преобладанию греха. Благовестник Евангелие от Матфея, глава 12, стихи 41 и 45. Те, которые под руководством слова Божьего ведут борьбу с грехом, противится ему, одерживают в своё время полную победу над греховностью. Победа над собственной греховностью есть вместе и победа над вечную смертью. Одержавшие её удобно может уклониться от общественного греховного увлечения это видим на святых мучениках победив грех в себе они противостали заблуждению народному обличили его не остановились запечатлеть святое свидетельство крови увлечённый ослеплённый собственным грехом не может не увлечься общественным греховным настроением Он не усмотрит его с ясностью, не поймет его как должно, не отречется от него с самоотвержением, принадлежа к нему сердцем. Сущность подвига против греха, подвига которым обязан подвязаться каждый христианин, заключается в борьбе против греха, в расторжении дружбы с ним, в побеждении его в самой душе, в уме и сердце, которым не может не сочувствовать тело. Вечная смерть, говорит преподобный Макарий Великий, находится сокровенную внутри сердца. Ею человек мёртв, будучи повнешности жив. Кто в тайне сердца перешёл от смерти к жизни, тот будет жив во веки и уже не умрёт никогда. Хотя тела таковых и разлучаются на некоторое время от душ, но они освящённые и восстанут со славою по этой причине смерть святых и называем сном слово первая глава вторая святые все без исключения несмотря на то что победили вечную смерть и раскрыли в себе вечную жизнь и ещё во время этой временной жизни подвергались многие мы тяжким скорбям и искушениям. Послание к евреям, глава 12, стих 8. От чего это? Свойственно грешникам привлекать на себя наказание Божие. По какой же причине жезл Божий не минует избранных Божиих, поражает их ударами? Разрешается этот вопрос по наставлению священного Писания и святых отцов. Следующим образом. Хотя греховность и побеждена в праведных человеках, хотя вечная смерть уничтожена присутствием в них Святого Духа, но им не предоставлена неизменяемость в добре на всем протяжении земного странствования. Не отнята и у них свобода в избрании добра и зла. Преподобный Макарий Великий, беседа 7, глава 4. Преподобный Макарий Великий, беседа 7, глава 4. Святой Исаак Сирский. Слово первое. Неизменяемость в добре, принадлежность будущего века. Земная жизнь до последнего часа её, попреще подвигов, произвольных и невольных. Умерщвляю тело моё и преобощаю, говорит великий Павел. Да некако и ныне проповедуя сам неключим буду. Усмиряю и порабощаю тело моё, дабы, проповедуя другим, самому не остаться недостойным. Первое послание к коринфянам, глава 9, стих 27. Апостол говорит это о том, о соленом и освящённом божественной благодатью теле, которому не сделал никакого вреда злейший яд ехидный, которого одежды производили исцеление. И такое тело нуждалось в порабощении и умерщвлении, чтобы умерщвленные его страсти не ожили и вечная смерть не воскресла. Да коли христианин, хотя бы он был сосудом Святого Духа, странствует на земле, да то ли вечная смерть может воскреснуть в нем, греховность может снова объять и тело, и душу. Но и одного собственного подвига недостаточно для служителей Божиих, к укрощению падения, гнездящегося в естестве, постоянно стремящегося восстановить своё владычество. Им нужна помощь от Бога. Спомоществует им Бог своей благодатью и жезлом наказания отеческого, соразмерно благодати каждого. Великому Павлу, додеся свидетельствует он, «пакостник плоти, ангел сатанин, да ми пакости деят, да не превозношуся. Да ну мне жало в плоть, ангел сатаны, удручать меня, чтобы я не превозносился». Второе послание Коринфянам, глава 12, стих 7. По поводу возвышеннейшего духовного преуспеяния, по поводу множества бывших ему божественных откровений – по поводу множества духовных дарований, которые он имел, по поводу множества чудес, которые совершил. Столька повреждена наша природа греховным ядом, что самоё обилие благодати Божией в человеке может служить для человека причиной гордости и погибели. Не почести, ни слава, ни послушание беспрекословное встречали Павла когда он проповедовал вселенной Христа, доказывая истину проповеди знамени ими. Ангел-сатанин повсюду уготовлял для него козни, сопротивления, уничижения, гонения, напасти, смерть. Познав, что это совершается по попущению Божию, Павел восклицает «благоволю в немощах, в досаждениях, в бедах, во изгнаниях, Кис на дах по Христе. Благодушуствую в немощах, в обидах, в нуждах, в гонениях, в притеснениях за Христа. Второе послание к Коринфянам, глава 12, стих 10. Павел находил необходимым умершвлять своё тело, чтобы от послабления телу не возникли плотские страсти. Окопромысла Божие усмотрело Что настиг, нужда с скорбями оградить душу Павла от гордости. Самое чистое естество человеческое имеет в себе нечто гордое, замечает преподобный Макарий Великий. Беседа седьмая, глава четвёртая. Вот причина, по которой рабы Божии подвергают себя произвольным лишениям и скорбям. Вместе подвергаются различным скорбям и искушениям по попущению промысла Божия. С помощиствующего скорбями подвигу рабов Божиих, охраняющего скорбями подвиг их от растления грехом. Путь земной жизни для всех святых был путем многотрудным, тернистым, исполненным лишений, обстановленным бесчисленными напастями. иные из них говорит апостол избежение быша друзии же руганием и ранами искушение прияша и ещё же и узами и темницей камнями побиение быша притрение быша искушение быша убийством меча умроша пройдоша в милотех и в козях кожах лишение скорбяще озлобление Их же небе достоин весь мир, в пустынях скитающиеся и в горах, и в вертепах, и в пропастях земных. Иные же замучены были, другие испытали поругание и побои, а также узы и темницу, были побеываемы камнями, перепиливаемы, поджигаемы пытки, умирали от меча. Скитались в милотях и кожих кожах, терпя недостатки, скорби, озлобления. Те, которых весь мир не был достоин, скитались по пустыням и горам, по пещерам и ущельям земли. Послание к евреям, глава 11, стихи с 35 по 38. Замечает блаженный Симеон Метафраст в жизнеописании великомученика Евстафия: Богу неблагоугодно, что брабы его, которым он уготовал на небесах вечную непреминяющуюся честь и славу, пребывали почитаемые и прославляемые суетным и временным почитанием в этом превратном и непостоянном мире. Четый именея, сентября в 20-й день. От чего так? От того, что нет человека, которая бы безвредна для души своей, мог пребывать на высоте земного величия и благоденствия. Если б кто был равен ангельным по нравственности, и тут поколеблется святой Исаак сирский, слово первое. В нас, в душах наших, насаждена падением нашим способность изменяться. Мы не можем не соответствовать и не сообразоваться расположениюм нашего духа внешним обстоятельствам нашим и вещественному положению. Прильпи земли душа моя, исповедуется Богу пророк от лица каждого падшего человека. Душа моя повержена в прах. Псалом 118, стих 25. Поднимает меня из земли, отторгает от неё вводит в спасение десница твоя твое всесвятое слово и твой всесвятой промысел растворяя скорбеми моё временное благополучие и вместе утешая меня благодатным духовным утешением вдыхающим влечение к небу в сердце моё без этой помощи Божией по моей несчастной наклонности который я не могу противостоять одними собственными силами. Я бы привязался умом и сердцем исключительно к одному вещественному и страшно гибельно обманул бы себя, забыв о вечности, о уготованных мне благах в ней, утратил бы их невозвратимо. С покорностью Богу, с благодарением, словесловием Бога, Истинные служители Божии принимали попускаемые им в скорби промыслом Божиим. Они благоговели, как выразился святой апостол Павел, о скорбях своих находили их полезными, нужными, необходимыми для себя. Попущение их признавали правильным, благодительным. Стремление воли своей они присоединили к действию воли Божией. в точном смысле благовалили к наказаниям и вразумлениям, не посылаемым от Бога. Из такого сердечного залога, из такого образа мысли, взирали святые на постигавшие их напасти. Духовное утешение и радование, обновление души ощущениями будущего века были последствием настроения, внушаемого смиренному мудре. Что скажем мы грешные о встречающихся с нами в скорбях? Какая, во-первых, начальная причина их? Начальная причина страданий человеческих, как мы видели, грех. И очень правильно поступит всякий грешник, если при постигших его печалях немедленно обратит мысленные взоры к грехам своим, сознается в грехах, обвинит грехи свои, о винить себя за грехи свои признает скорбь праведным наказанием божеим есть и другая причина скорби это милосердие божие к немощному человечеству попуская грешникам скорби бог возбуждает их к тому чтобы они опомнились чтобы они остановились среди неудержимого увлечения своего, вспомнили о вечности, о своих отношениях к ней, вспомнили о Боге, о своих обязанностях к нему. В скорби, опускаямые грешникам, служат признаком, что эти грешники ещё не забыты, не отвержены Богом, что усматривается в них способность к покаянию, исправлению и спасению. грешники, наказываемые Богом, ободритесь. Его же бо любит Господь, наказывает. Бьет же всякого сына, его же приемлет. Ибо Господь, кого любит, того наказывает, бьет же всякого сына, которого принимает. Послание к евреям, глава 12, стих 6. Это возвещает нам священное писание. вразумляя, утешая, укрепляя нас. Примите наказание, да никогда прогневается Господь и погибнете от пути праведного. Почтите сына, чтобы он не прогневался и чтобы вам не погибнуть в пути вашем. Псалом 2, стих 12. Примите наказание сознанием, что вы достойны наказания. Примите наказание словословием за наказание, словословием правосудного и в правосудии своём милосердова Бога. Примите наказание беспристрастным рассмотрением вашей прошедшей жизни и исповеданием ваших согрешений, омовением согрешений слезами покаяния, исправлением поведения вашего. Оно, часто, нуждаясь мало в исправлении наружном, нуждается очень много в исправлении тайнам, в исправлении образа мыслей, направления побуждений, намерений. Вы совратились с пути праведного с огрешениями вашими. Не потеряйте его окончательно, ропотом, противосовестным оправданием себя и, пред собою и людьми, безнадежием, отчаянием, хулою на Бога. Средство вспоможения, данное вам для возведения вас на путь благочестия, употребленное самим Господом, не обратите в средство решительного расстройства, в средство погубления себя. Иначе прогневается на вас Господь. Он отвратит лицо свое от вас. как отчуждых ему, не будет посылать вам скорбей, как забытым и отверженным. Послание к евреям, глава 12, стих 8. «Попустит вам истратить земную жизнь по похотениям грехолюбивого вашего сердца, и повелит смерти пожать вас внезапно, как плевелы, соделавшиеся по собственному свободному произволению и избранию». принадлежностью огня гиянского Притерпевающии должным образом попускаемым от Бога искушения приближаются к Богу стеживают дирзновение к нему усваиваются ему как свидетельствует апостол Аще на наказание терпеtie якоже сыновум обретается вам Бог Если вы терпите наказание то Бог поступает с вами как с сынами. Послание к евреям, глава 12, стих 7. Бог исполняет духовными благами терпящего скорбь в смирении духа, внимает его умиленной молитве, часто отвращает бич и жезл наказания, если он не нужен для большего духовного преуспеяния. Это совершилось над исцелённым расслабленным, лежавшим 38 лет при дворе Соломоновом, между множеством других больных, которые ожидали подобно расслабленному целебного возмущения воды рукой ангельскую. Какое страдальческое положение, вынужденное болезнью и нищетою. Очевидно, поражённые недугом не имели других средств к врачеванию и потому решались на продолжительное ожидание чуда, совершавшегося однажды в год, подававшего верное и полное исцеление от всякой болезни, но лишь одному больному. Болезнь расслабленного была наказанием за грехи, что явствует из наставления данного Господом исцелённому. Все здрав был еси, к тому не согрешай, да не горшити, что будет. Господь, давший завещание исцелённому расслабленному, чтобы он не впадал снова в те согрешения, за которые и наказан болезнью, дал такое же завещание грешнице, которую он простил грехи её. Иди, сказал Спаситель мира, присуждённые земными праведниками на побиение камнями и отсели к тому не согрешай иди и впредь не греши евангелие от анна глава 8 стих 11 исцеление души и исцеление тела даётся милосердным господом при условии при одинаковом условии грех жены был грех смертный Очевидно, что и грех расслабленного принадлежит к разряду грехов смертных. Эти-то грехи и призывают наиболее казнь Божию. Для погрязшего в пропасти смертных грехов нужна особенная помощь Божия. И является эта помощь явно в наказании, тайно в призвании к покаянию. Призывается человек к покаянию, или посылаемую ему болезнью, как случилось с расслабленным, или попускаемым гонениям от человеков, что постигло Давида, или каким-либо другим образом. В каком бы виде ни явилось наказание Божие, должно принимать его со смирением и немедленно стремиться к удовлетворению той божественной цели, с которой посылается наказание. Прибегать к врачевству покаяния, положив в душе своей завет воздержания от того греха, за который карает нас рука Господня. С верностью укажется нам этот грех совестью нашу. Прощение греха и избавление от скорби, которую наказуемся за грех, даруются нам от Бога единственно при условии оставления греха, пагубного для нас, Мерзостного пред Богом. Возвращение ко греху, навлекшему на нас гнев Божий, Уврачованному и прощенному Богом, Служит причиною величайших бедствий, Бедствий преимущественно вечных, загробных. Тридцать восемь лет томился расслабленный в недуге За грех свой. Наказание значительное. но Господом возвещается ещё большее наказание за возвращение к греху. Что это за наказание, более тяжкое, нежели болезнь, державшая больного в течение целой жизни на Адре среди всех лишений? Ни что иное, как вечная мука в Аде, ожидающая всех некаяющихся и неисправимых грешников. Аминь. поучение в неделю о саморянении а поклонении Богу духом и истиною истинные поклонницы поклонятся Отцу духом и истиною ибо Отец таковых ищет поклоняющихся ему истинные поклонники будут поклоняться Отцу в духе и истине ибо таких поклонников Отец ищет себе Евангелие от Иоанна, глава 4, стих 23. Возлюбленные братия, ныне слышали мы в Евангелии, что истинные служители истинного Бога поклоняются ему духом и истиною. Что Бог ищет, то есть желает иметь таких поклонников. Если Бог желает иметь таких поклонников, то очевидно, что таких только поклонников и служителей Он приемлет, такие только поклонники и служители Ему благоугодны. Это учение нам возвестил сам Сын Божий. Веруем учению Христову. Со всею любовью приемлем всесвятое учение Христово. Чтоб с точностью последовать Ему, Рассмотрим, что значит поклоняться Богу Отцу духом и истиною. Истина есть Господь наш Иисус Христос, как он за свидетельствовал о себе. Аз есмь путь и истина и живот. Я есмь путь и истина и жизнь. Евангелие от Иоанна, глава 14, стих 6. Истина есть слово Божие. Слово твоё истина есть. Евангелие от Иоанна, глава 17, стих 17. Это слово предвечным было в Боге, произносилось Богом и к Богу. Это слово Бог. Это слово творец всего существующего, видимого и невидимого. Это слово плоть бысть и вселися в ны, и видехом славу его. Славу яко Единородного от Отца, исполн благодати и истины. Бога никто же видеть не где же, но слово Божие, Единородный Сын, сыи в лоне Отчи, той исповеда. Евангелие от Анна, глава 1, стихи 1, 3 и 14. Послание к Колоссянам, глава 1, стих 16. Бога не видел никто никогда. Единородный Сын, сущий в недре Отчим, Он явил. Евангелие от Анна, глава 1, стих 18. Исповедовал пред человеками, вполне явил человеком Бога Сын Божий, Слово Божие. Явил Сын Божий человеком, недоступную им истину, засвидетельствовав и запечатлев неоспоримо истину, обильнейшим преподанием божественной благодати. От исполнения Его мы все прияхом благодать и возблагодать. Благодать же истина, и Иисус Христом бысть. От полноты Его все мы приняли и благодать на благодать. Благодать же истина произошли через Иисуса Христа». Евангелие от Анна, глава 1, стихи 16 и 17. Это значит, Иисусом Христом доставлено не какое-либо более или менее подробное и ясное понятие о благодати и истине, но самая благодать, самая истина, существенно преподаны человеком, насаждены в человеков. Мы соделались и мы, причастниками божественного естества. Второе послание Петра, глава 1, стих 4. Истины имеет свойственный себе дух. Этот дух именуется духом истины. Он дух от отца исходящий. Он дух святой Божьей. Он дух сына, как неотступно соприсутствующий с сыном. как составляющие со Отцом и Сыном единое, нераздельное и неслитное божеское существо. Евангелие от Анна, главы 14, 15 и 16. Послание к Галатам, глава 4, стих 6. Принятие истины есть вместе принятие Святого Духа. Потому-то вся святая истина возвещает о себе. что она пошлёт святого духа от отца ученикам своим. И естественно, там присутствует святому духу истины, где действует святая истина и впечатлеет её действия. По равному образом, где действует святой дух, там бывает обильнейшее явление истины, как и Господь сказал ученикам своим: "Когда же придёт он, Дух истины наставит вы на всякую истину. Евангелие от Иоанна, глава 16, стих 13. Изображая чудное отношение божественного слова к божественному духу, Господь сказал о Духе: Он мя прославит, яко от моего приимет и возвестит вам вся елика и мать отец моя суть. Он прославит меня, потому что от моего возьмёт и возвестит вам всё, что имеет отец, есть моё. Евангелие от Иоанна, глава 16, стихи 14-15. Дух возвещает и являет человекам со естественного ему сына. Дух привлечённый человеками верую в сына, со естественного духа. Истинного христианина Святой Дух зиждет духовно и преобразует в жилище Божие. Он во внутреннем человеке изображает и вселяет Христа. Он усыновляет человека в Богу, соделывая их подобными Христу, водворяя в них свойства Христовы. Послание к Ефесиным, глава 2 и 3. Послание к Ефесиным, глава 2 и 3. Евангелие от Анна, глава 14, стих 6. Человеки, усыновленные Богу, в молитвах своих относятся к Нему как к Отцу, потому что Дух Святой вполне явно и ощутительно свидетельствует духу обновленного им человека о соединении этого человека с Богом, о усыновлении его Богу. Послание к Римлянам, глава 8, стих 16. Понеже есть те сыновие, говорит апостол. Послал Бог Духа сына своего в сердца ваши, вопиющего: Аво отче. А как вы сыны, то Бог послал в сердца ваши Духа сына своего, вопиющего: Аво отче. Послание к Галатам, глава 4, стих 6. Такие-то поклонники признаются истинными поклонниками Бога. Таких-то поклонников, поклоняющихся Богу духом и истиною, ищет и приемлет Бог. В неистинном христианстве нет ни богопознания, ни богослужения. "Никто же приидет ко Отцу, токмо ко мною", сказал Господь. «Никто не приходит к Отцу, как только через Меня» Евангелие от Анна, глава 14, стих 6. Для того, кто не верует в Господа Иисуса Христа, нет Бога. «Всяк, отметаяйся сына, не отца и мать, и же не верует в сына, не узрит живота, но гнев Божий пребывает на нем». Всякий отвергающий сына не имеет отца, а не верующий в сына не увидит жизни, но гнев Божий пребывает на нём. Первое послание Иоанна, глава 2, стих 23. Евангелие от Иоанна, глава 3, стих 36. Невозможно приступить к Богу, невозможно войти в какое бы то ни было общение с Богом. Иначе как при посредстве Господа нашего Иисуса Христа, единого посредника и ходатая, единого средства к общению между Богом и человеками. Нет истинного познания Господа Иисуса Христа без посредства Святого Духа. «Никто же может, — сказал апостол, — рещи Господа Иисуса, то, чью Духом Святым». Аще же кто духа Христова не иметь, сей не есть Христос. Никто не может назвать Иисуса Господом, как только духом святым. Если же кто духа Христова не имеет, тот и не его. Первое послание к коринфянам, глава 12, стих 3. Послание к римлянам, глава 8, стих 9. Вне христианства нет добродетели достойной неба. Благое, сказал преподобный Марк подвижник. Не может быть ни веруема, ни действуема, как только о Христе и Иисусе и Святом Духе. Добротолюбие, часть первая. О законе духовном, глава вторая. Недостойны Бога естественные и добрые дела человеческие. истекающее из падшего нашего естества, в котором добро смешано со злом, в котором добро, по большей части, едва приметно во множестве зла. Падшее естество способно исключительно к злу, как засвидетельствовал сам Бог. Прилежит помышление человеку прилежно на злая, от юности его. Вы зли суще, Умеете даяние благая, даять и чадом вашим. Помышление сердца человеческого – зло от юности его. Будучи злы, умеете даяние благая давать детям вашим. Бытие, глава 8, стих 21. Евангелие от Луки, глава 11, стих 13. Такова цена пред Евангелием и Богом, и естественной доброты человеческой и действий из неё истекающих. Щётно прославляет падшее естество свои громкие и великие добрые дела. Такое самохвальство есть свидетельство ужасной слепоты. Такое самохвальство есть невольное обличение качества громких дел человеческих, возбуждаемых и питаемых чславием. Воня гордыни, которую издают из себя эти гробы повапленные мерзостью на богу, благоприятен ему фимиам смирения. По этой причине Господь заповедал отречение от естества падшему и слепотствующему человечеству, не сознающему своего гуресного падения, напротив того, видещему в нём какое-то великолепное торжество. ищущему развитие это торжество для спасения необходимо отречение от греха но грех настолько усвоился нам что обратился в естество в самую душу нашу для отречения от греха сделалось существенно нужным отречение от падшего естества отречение от души отречение не только от явных злых дел Но и от многих уважаемых и прославляемых миром добрых дел ветхого человека. Евангелие от Матфея, глава 10, стих 39. Существенно нужно заменить свой образ мыслей разумом Христовым, а деятельность повлечению чувств и по указанию плотского мудрования заменить тщательным исполнением заповедей Христовых. Аще вы пребываете в слове моём, сказал Господь: воистину ученицы мои будете и разумеете истину. И истина свободит вы. Если пребываете в слове моём, то вы истинно мои ученики и познаете истину. И истина сделает вас свободными. Евангелие от Иоанна, глава 8, стихи 31 и 32. Замечательные и глубокие слова. Прямое последствие, вытекающее из них, заключается в том, что грех содержит человека в поробащении единственно посредством неправильно охлаждённых понятий. Равным образом очевидно, что пагубная неправильность этих понятий и состоит именно в признании добром того, что в сущности не есть добро, и в не признании злом того, что в сущности есть убийственное зло. «И же есть от Бога, глаголов Божиих послушает», — сказал Господь. «Кто от Бога, тот слушает слова Божии». Евангелие от Анна, глава 8, стих 47. Братья, смиримся пред Господом Богом нашим. В противоположность ожесточенным иудеям, отвергшему Господа и Его учения, Акажем покаяние Господу покорностью все святому и спасительному учению его. Отложим образ мысли, доставляемый нам падшим естеством нашим и враждебным богу миром. Усвоим себе образ мысли, предлагаемый нам Господом в его святом Евангелии. Последуем истине и наследуем истину. Истина освобождает человеческий ум от невидимых уз заблуждения, которыми оковал его грех. Этого мало. Всесильная истина, даставив духовную свободу уму, обновив, оживив его жизнью высшей, словом Божиим, выводит его на путь заповедей Христовых, и путь неправды отставляет от него. Псалом 118, стих 29. Душа, оживленная истинною, воспевает вместе с вдохновенным пророком. Путь заповедей Твоих текох, егда расширил еси сердце мое. Законоположи мне, Господи, путь оправданий Твоих, и взыщу и выну. Вразуми мя и испытаю закон Твой, и сохраню и... всем сердцем моим. Потеку путем заповедей Твоих, когда Ты расширишь сердце мое. Укажи мне, Господи, путь уставов Твоих, и я буду держаться его до конца. Вразуми меня, и буду соблюдать закон Твой и хранить его всем сердцем. Псалом 118, стихи с 32 по 34. Псалом 118, стихи с 32 по 34. Такая душа непременно соделывается причастницей у Святого Духа, который не может не присутствовать там, где присутствует и владычествует божественная истина, который в таинственном своем совете со Всесвятой Истиной вещает о себе так. «Причастник, аз есмь, всем боящимся тебе и хранящим заповеди твоя». Общник я всем боящимся тебя и хранящим повеления твои. В Солом 118, стих 63. По объяснению преподобного Пимена Великого, помещённому в алфавитном потеряке. Человек доколе пребывает в падшем естестве своём, дотоле погружён в мрак глубочайшего неведения. Он не ведает, как должно молиться и не ведает о чем ему должно молиться. Он не способен к служению Богу. Послание к римлянам, глава 8, стих 26. Одна вера во Христа доставляет познание истины. Вера, выражаемая исполнением заповедей Христовых, привлекает в сердце верующего благодать Святого Духа, как Боговдохновенный пророк сказал «в». Привлёк огдух яко заповеди твоих желах вздыхаю ибо заповеди твоих жажду Псалом 118 стих 131 А один истинный христианин христианин верою и делами может быть истинным поклонником Бога поклоняющимся и служащим Богу как отцу духом истиною Аминь. Поучение в неделю о слепорожденном. О самомнении и смиренно мудри. Возлюбленные братья, Господь наш Иисус Христос по исцелении слепорожденного, о чем мы слышали сегодня в Святом Евангелии, сказал «Аминь». На суд ос в мир сей приидух. Да невидящие видят, и видящие слепы будут. На суд пришёл я в мир сей, чтобы невидящие видели, а видящие стали слепы. Евангелие от Анна, глава 9, стих 39. Этих слов Господа не могли равнодушно выслушать города и мудрецы и праведники мира. каковыми были иудейские фарисеи. Самолюбие их и их высокое мнение о себе признали себя оскорблёнными. На слова Господа они отвечали вопросом, в котором выразились вместе и негодование, и самомнение, и насмешка, и ненависть к Господу, соединённая с презрением к нему. Еда и мы слепые и исмы, сказали они. Ответом на вопрос фарисеев Господь изобразил им душевное состояние их, служившее начальную причину вопроса. Аще бысть степе были, сказал он им. Не бысти имели греха. Вы ниже глаголите, яко видим. Грех у вас пребывает. Неужели и мы слепы? Если бы вы были слепы, то не имели бы на себе греха. Но как вы говорите, что видите, то грех остаётся на вас. Евангелие от Анна, глава 9, стихи 40 и 41. Какой страшный недуг душевный самомнение. Оно в делах человеческих лишает гордого помощи и совета ближних, а в деле Божием, в деле спасения, оно лишило и лишает надменных фарисеев. драгоценнейшего сокровища, дара Божия, принесенного с неба Сыном Божиим. Лишило и лишает божественного откровения и, соединенного с принятием этого откровения, блаженнейшего общения с Богом. Фарисеи признавали себя видящими, то есть удовлетворительные в высшей степени знакомыми с истинным богопознанием. не нуждающимися ни в каком дальнейшем преуспеянии и учении. И на этом основании отвергли то учение о боге, которое преподавалось непосредственно богом. Добродетель, противоположная гордости, и особенно мо выражению её в самом духе человеческом, самом мнению, есть смирение. Как гордыня Есть по преимуществу недуг нашего духа, грех ума, так и смирение есть благое и блаженное состояние духа. Есть по преимуществу добродетель ума. По этой причине она весьма часто именуется в священном писании и в писаниях святых отцов смиренномудрием. Что такое смиренномудрие? Смиренно-мудрие есть правильное понятие человека о человечестве, следовательно, оно есть правильное понятие человека о самом себе. Прямое действие смирения или смиренно-мудрия заключается в том, что правильное понятие человека о человечестве и о самом себе примиряет человека с собою, с человеческим обществом, с его страстями, недостатками, злоупотреблениями, с обстоятельствами частными и общественными, примиряет с землею и небом. Добродетель, смирение, получила свое наименование от рождаемого ею внутреннего сердечного мира. Когда имеем в виду одно успокоительное, радостное, блаженное состояние, производимое в нас добродетелью, то называем ее смирением. Когда же намереваемся вместе с состоянием указать на источник состояния, тогда именуем ее смиренно-мудрием. Не подумайте, возлюбленные братья, чтобы данное нами определение, в котором смиренно-мудрие названо правильным образом мыслей человека вообще о человечестве и, в частности, о самом себе – было определение им произвольным. Такое определение смирению и смиренномудрию указано самим Господом. Он сказал: "Ащу разумеет и истину, то истина освободит твой". Евангелие от Анны, глава 8, стихи 31 и 32. Но что такое духовная свобода, преподаваемая истиною? Как не святой благодатный мир души, как не святое смирение, как не евангельская смиренно мудре. Божественная истина Господь наш Иисус Христос. Евангелие от Анна, глава 14, стих 6. Он возвестил: Научитеся от меня, от божественной истины, я как кроток есмь и смирен сердцем, и обрещете покой душам вашим. Евангелие от Матфея, глава 11, стих 29. Смиренному мудре есть образ мысли человека о себе и о человечестве, внушённый и внушаемый божественную истину. Уста смиренно мудрого глаголют истину. Сказал преподобный Марк подвижник. Слово о духовном законе, глава 9. Самомнение есть горестное и пагубное самообольщение, есть убийственный обман, которым обманывает себя ослепленное человечество и которым обманывают его демоны. Ложные взгляды и основания человеческой гордыни, человеческого самомнения. Гордый смотрит на себя, как на самобытное существо, а не как на создание Божие. Земная жизнь представляется ему бесконечной, смерть и вечность несуществующими. Промысла Божия нет для него. Он признаёт правителем мира разум человеческий. Все помышления его присмакаются по земле. Жизнь его принесена всецело в жертву земле, на которой хотелось бы ему учредить непрестанное наслаждение грехом. И к этой-то безумной несбыточной цели стремятся со всем усилием слепотствующие фарисей и саддукей. Напротив того, воспоминание о смерти сопутствует смиренно мудрому на пути земной жизни, наставляет его действовать на земле для вечности, и, что чудно, самые действия его воодушевляют особенную благотворностью. смиренно мудрый действует для добродетели, а не по побуждению страстей и не для удовлетворения страстям. Следовательно, действия его не могут не быть благодетельными для общества человеческого. Смиренно мудрый видит себя ничтожной пылинкой среди громадного мироздания, среди времён поколений и событий человеческих, прошедших и грядущих. Умы и сердца смиренно мудрова, способны принять божественное христианское учение и непрестанно преуспевать в христианских добродетелях. Умы и сердца смиренно мудрова видят и ощущают падение природы человеческой и потому способны признать и принять Искупителя. смиренно мудрые не видят достоинств в падшей природе человеческой оно созерцает человечество как превосходное создание божее но вместе созерцает и грех проникший во всё существо человека отравившее это существо смиренно мудрые признавая великолепие создания божее признают вместе и безобразие создания искажённого грехом Оно постоянно сетует об этом бедствии. Оно смотрит на землю как на страну своего изгнания, стремится покаянием возвратить себе небо, утраченное самомнением. Но гордость и самомнение, исходятайство в падении и погибель человечество не видят и не сознают падения в природе человеческой. Они видят в ней одни достоинства, одни совершенство и изящество самые недуги душевные самые страсти почитают доблестями такой взгляд на человечество делает мысль об искупителе совершенно излишнюю и чуждую в видении гордах есть ужасная слепота а не видение смиренных есть способность к видению истины К сему-то и относятся слова Господа. «На суд ас в мир сей приедох, да невидящие видят, и видящие слепи будут». Приняли Господа смиренные и просветились божественным светом. Отвергли Его гордецы, довольные собою, и еще более омрачились отвержением и хулою Бога. Ярко светятся на чистом небе ночную порую бесчисленные звёзды, припераясь одна к другой обилиям света. Но при появлении солнца звёзды исчезают. Исчезают, как бы делаясь вовсе несуществующими, хотя в сущности все они остаются на своих местах. Так и добродетели человеческие, когда сличаются одни с другими, имеют свой свет. при появлении же добра божественного они исчезают пред светом божества. Апостол, беседуя о добродетелях патриарха Авраама, сказал, что Авраам имыть похвалу, но не у Бога. Относительно же Бога, верова же Авраам Богу, и вменися ему в правду. Имеет похвалу, но не пред Богом. Поверил Авраам Богу. и это вменилось ему в праведность. Послание к римлянам, глава 4, стихи 2 и 3. Так следовало бы поступить фарисеям, хвалившимся своим происхождением по плоти от Авраама, но отчуджившимся от него по духу. В противоположность образу действия Авраама, они захотели удержать за собою мнимое достоинство ветхого человека. И через это соделались неспособными к самопознанию и богопознанию. Они услышали страшный приговор Господа: Аще бысть и слепы были, то есть если бы вы признали слепоту свою, не бысть имели греха. Ныне же, будучи слепыми, глаголите, я ковиден. Грех убо ваш пребывает. Вы усвоили его себе, и запечатлели в себе ваше самомнение. Был в юности своей воспитанником фарисеев святой апостол Павел. Но он не последовал ожесточению и самомнению фарисеев. Был он, как поведает сам о себе в назидание наше, еврейн от евреи, по закону фарисей, по правде законней, быв непорочен. «Но я же мебяху приобретения сия, — говорит он, — вмених Христа ради тщету. Но оба вменяю вся тщету быти за превосходящее разумение Христа Иисуса Господа моего». Еврей от евреев, по учению фарисей, по правде законной, непорочной. «Но что для меня было преимуществом, то ради креста я почёл читую да и всё почитаю читую ради превосходства познания Христа Иисуса Господа моего Послание к Филиппийцам глава 3 стихи с 5 по 8 Возлюбленные братия будем подражать святому апостолу Павлу и прочим святым угодникам Божиим приступим к Богу вполне отвергнув пагубное самомнение при посредством смирения при посредством смирения прилепимся к богу привлечём к себе посредством смирения внимание и милосердие бога нашего который сказал на кого воззрю токмо на кроткого и смиренного и трепещущего словес моих на кого я призрю на смиренного и сокрушённого духом и на трепещущего пред словом моим. Книга пророка Исаии, глава 66, стих 2. Видя име сознанием грехов своих, включим себя в число грешников, возлюбленных Богу. Отвержением самомнения, видением и сознанием грехов своих, включим себя в число грешников, возлюбленных Богу. Отвержжением самомнения исключим себя из числа ложных праведников иначе отречётся от нас Бог, сказавший: "Не приидох Бог призвать и праведники, но грешники на покаяние". Евангелие от Матфея, глава 9, стих 13. Сердце наше да будет настдано смирением в духовный жертвенник Богу, и жрец Бога Вышнего Ум наш довозносит да ему духовные жертвы, довозносит да жертву умиления, жертву покаяния, жертву исповедания, жертву молитвы, жертву милости, преисполняя всякую жертву смиренно-мудрием, яко сердце сокрушенно и смиренно Бог не уничижит. Аминь. поучение в неделю всех святых первую по пятидесятнице знамение избранных Божиих всяк убо иже исповесть мя пред человеке исповем его и аз пред отцем моим иже на небесех а иже отвержится мене пред человеке отвергуся его и аз пред отцем моим иже на небесех Всякого, кто исповедует меня пред людьми, того исповедую и я пред Отцом моим небесным. А кто отречётся от меня пред людьми, отрекусь от того и я пред Отцом моим небесным. Евангелие от Матфея, глава 10, стихи 32 и 33. Это сказал Господь ученикам своим, которые тогда стояли пред лицом его. Это сказал Всевидящий Господь, взирающий на отдаленное будущее, как на настоящее. Сказал всем, без исключения ученикам Своим, всех времен и стран. Сказал это Господь и нам, стоящим здесь в храме Его, вписавшим Себя в число учеников Его святым крещением. Как молния быстро протекает с одного края небес до другого, Ничего не утрачивая в блеске своём, так определение Господа достигло нас через 18 столетий. Во всей силе и ясности своей возвещено нам сегодня в Евангелии. Ученики Господа не те только, которые от имени его именуются христианами, не те только, которые приняли на себя обет о служении ему, ученики, те, которые действительно исповедуют его Господом своим, исповедуют полновластным Владыкою над собою и вечным Царём, следуя его учению, как учению Господа, исполняя его заповеди, как заповеди Господа. Исповедание должно быть совершаемо умом, сердцем, словом, делом всей жизнью. стоит робость колебания нетерпимо при исповедании исповедание требует решительного самоотвержения оно должно быть торжественное оно должно быть исполнено как бы на открытом позорище пред всем человечеством пред ангелами святыми и пред ангелами падшими пред взорами земли и неба позор быхом миру и ангелам и человеком говорит о себе и о прочих святых апостолах святой апостол Павел сделались позорищем для мира для ангелов и человеков первое послание к коринфянам глава 4 стих 9 апостолы не устыдились и не устрашились исповедовать казнённого поносную казнью бога человека осуждённого судом церковным и гражданским не устыдились и не устрашились исповедать пред судом церковным и гражданским, пред сильными и мудрыми земли, пред тиранами и мучителями, пред лицом пыток и казней, пред лицом насильственной смерти. Такое же исповедание Господа принесли Господу святые мученики, напоившие все пространство земли кровью своею, огласившие всю землю, с святым свидетельством истинного богопознания и богопочитания исповедали Господа невидимым мученичеством и постоянным самоотвержением в течение всей жизни преподобные иноки. Они служили союзом землей с небом, ангелов с человеками, принадлежа небу во время пребывания своего на земле. вступив во время пребывания своего на земле в общение с ангелами и в лики их исповедали Господа презрением и попранием начал мира те угодники Божии которые подвязались среди мира в котором с такой справедливостью можно отнести слово Евангелие сии в мире суть и не суть от мира они в мире но они не от мира Евангелие от Анна, глава 17, стихи 11 и 16. Исповедание Господа, сопровождаемое решительным и полным отречением от мира и от себя, было знамением всех святых. Кто во время земного странствования своего исповедует Господа исповеданием, завещанным от Господа, кто докажет жизнью что он точно исповедует Господа своим Господом и Богом того Господь исповедует своим ученикам своим присном исповедует не только пред вселенную исповедует пред Богом Отцом исповедание Богом Сыном человека пред Богом Отцом есть введение этого человека в теснейшее единение с Богом Евангелие от Анна, глава 14, стих 20. Богом установленное, богоугодное исповедание человеком Бога есть знамение избрания Богом того человека. Включение в число избранных есть плод благого произволения человеческого. Исповедание слабое, двусмысленное не принимается. Отвергается, как непотребное, как недостойное Бога. Недостаточно исповедания в тайне души. Необходимо исповедания устами и словом. Недостаточно исповедания словом. Необходимо исповедания делами и жизнью. «И же, Буаще, постыдится мне, — сказал Господь, — и моих словес, — в роде сем прелюбодейнем и грешнем, и Сын человеческий постыдится Его, егда приидет во славе Отца своего са ангелы святыми. Ибо кто постыдится Меня и Моих слов в роде сем прелюбодейным и грешным, того постыдится и Сын человеческий, когда приидет в славе Отца Своего со святыми ангелами. Евангелие от Марка, глава восьмая, стих 38-й. не только должна исповедать Господа, не только должна признать божество и владычество его, должна исповедать учение его, должна исповедать заповеди его. Заповеди исповедуются исполнением их. Исполнение их в противность обычаям, общепринятым в человеческом обществе, есть исповедание Господа и слов его пред человеками. общество человеческое названо грешным и прелюбодейным, потому что оно в большинстве своём уклонилось в греховную жизнь, предало и променяло любовь к Богу на любовь к греху. Обычаи, господствующие в мире, имеющие значение закона, превысшего всех законов, противны врождённы жительству богоугодному. Жительство богоугодное Служит предметом ненависти и насмешек для гордого мира. Чтобы избежать ненависти мира, его преследований и стрел, сердце слабое, не утвержденное верою, склоняется к человеку угодию, изменяет учению Господа, исключает себя из числа избранных. Утверждает Господь учеников своих в верности себе и своему учению. утверждает грозным словом грозным определением объявляемым благовременно всяк иже исповесть мя пред человеке исповем его и аз пред отцем моим иже на небесах а иже отвержится меня пред человеке отвергуся его и аз пред отцем моим иже на небесах в зависимости от человеческого общества слабее зависимости семейной удобнее уклониться от подчинения требованиям общества нежели уклониться от подчинения требованиям семейным требованиям семейным вспомоиствует закон естественный и когда эти требования согласны с законом божеим вспомоиствует им самый закон божий служитель христов часто поставляется в недоумение противоречащими друг другу требованиями, не зная, исполнение которого из них должно признать богоугодным. Недоумение это разрешает предвидевший его Господь, разрешает со всей удовлетворительностью. Выше приведенные слова он дополнил ниже следующими. «И же любит отца или матерь, паче мене, несть мене достоин». И ежелюбит сына или черь паче мене, несть мене достоин. Кто любит отца или мать более нежели мене, не достоин мене, и кто любит сына или дочь более нежели мене, не достоин мене. Евангелие от Матфея, глава 10, стих 37. Кто предпочитает моей воле волю родителей? или каких бы то ни было сродников по плоти, кто предпочитает их образ мыслей и их умствование моему учению, кто предпочитает угождение им угождению мне, тот не достоин меня. Затруднения и препятствия к исповеданию Христа, действующие на христианина извне, мало значат в сравнении с затруднениями и препятствиями, которые он находит внутри себя. Грех, живущий в уме, сердце, теле, прямо противоположен исповеданию Христа, исповеданию исполнением заповеди его. Грех упорно противодействует этому исполнению. Самое естественное добро, повреждённое грехом, затрудняет исповедание, усиливаясь внести в это исповедание, смесить с ним исповедание достоинств падшего естества. Таким смешением уничтожается исповедание Христа. Приписывается падшему естеству падение неполное, отъемляется значение у Христа, значение, которое, как все совершенное, не терпит примеси. Требуется знать со в решительном повреждении естества падением. Послание к Галатам, глава 5, стих 4, глава 2, стихи 16 и 21. Слово о спасении, аскетические опыты, часть вторая. Уклониться от общества человеческого, от родственников возможно, но куда уйти от самого себя? Куда скрыться от своего естества, как избавиться от него? Для освобождения от порабощения падшему естеству Господь заповедует распятие естества, то есть отвержение его разума и его воли, пригвождение действий ума и влечений сердца к заповедям Евангелия. Таким образом, и же Христовы суть, плоть распяша со страстьми и похотьми. Но те, которые Христовы, не вовремя. распяли плоть со страстями и похотями. Послание к Галатам, глава 5, стих 24. Они распяли плотское мудрование и волю падшего естества, на которых основываются и зиждутся греховные влечения души и тела, греховная жизнь. Таким образом, мир распят был для апостола, а апостол для мира. Послание к Галатам, глава 6, стих 14. А дарование силы и способности к такому распятию молился Богу святой Давид. При гвозди страху твоему плоти моя, то есть моё плотское мудрование и мою волю, чтобы они пребывали в бездействии. Псалом 118, стих 120. Постави я работу ему Слово Твое в страх Твой, Чтоб я неуклонно руководствовался В видимой и невидимой деятельности моей Единственно Словом Твоим. Псалом 118, стих 38. «Кто умертвит свое падшее естество Мечо мучения Христова, И же погубит душу свою Меня ради и Евангелия, Сказал Господь, Той обрящет ю, Той спасет ю». потерявшие душу свою ради меня, сбережёт её. Кто потеряет душу свою ради меня и Евангелия, тот сбережёт её. Евангелие от Матфея, глава 10, стих 39. Евангелие от Марка, глава 8, стих 35. Напротив того, кто будет поступать по разумению и влечению падшего естества, ошибочно признавая их добрыми, Обритый душу свою погубит её и же не примет креста своего не возложит на себя ига заповедей моих и вслед мне не грядет в самоотвержении а будет последовать самому себе несть мне достоин сберёгший душу свою потеряет её кто не берёт креста своего и следует за мною тот недостоин меня Евангелие от Матфея, глава 10, стихи 38 и 39. Святая Церковь в намерении объяснить удовлетворительнейшим образом судьбу избранных Божьих во времени и вечности положила сегодня читать после слышенного нами страшного, нелецеприятного, решительного определения исчезшего из уст Божьих. Ответ Господа на вопрос святого апостола Петра. Тогда, отвечав Петр, речи ему, «Се мы оставихом вся, и вслед тебе и дохом, что уба будет нам?» Тогда Петр, отвечая, сказал ему, «Вот мы оставили все и последовали за тобою, что же будет нам?» Евангелие от Матфея, глава 19, стих 27-й. Господь обетовал особенную почёсть 12 апостолам. Как Бог человек есть единственный вечный царь израильский, то есть царь всех христиан этого духовного Израиля, должноющегося составиться из всех народов земных и населить собою землю обетованную, небо. Так и апостолы Бога человека, через посредство которых Покорены Бога-человеку все народы и, естественно, соделались начальниками и судьями этого нового Израиля, этого вечного небесного народа. Объявив апостолам значение их в состоянии паки бытия человеческого, Господь дополнил, «И всяк, и же оставит дом, или братью, или сестры, или отца, или матерь, или жену, или чада, или села, меня ради и Евангелия ради, старицую приимет ныне, во время сие, во изгнании, и в век грядущий живот вечный наследит. И всякий, кто оставит домы, или братьев, или сестер, или отца, или матерь, или жену, или детей, или земли, ради меня и Евангелия, получит во сто крат. И не получил бы ныне во время сие среди гонений, а в веке грядущем наследует жизнь вечную. Евангелие от Матфея, глава 19, стихи 28 и 29. Евангелие от Марка, глава 10, стихи 29 и 30. Изгнанием названа земная жизнь. Она изгнание. потому что человеки не свергнуты на землю и подчинены страдальческому странствованию на ней за преступление заповеди Божией. Она место и время изгнания для последователей Христовых, потому что в ней господствует миродержец, в ней преобладает владычество греха. Врождённое последователям Христовым, преследующих непрерывающимся ожесточенным гонением. Они подвергаются разнообразному мучительству греха и внутри себя и извне. С отступленной злобой и неимоверным лукавством действуют против них жаждущие погибели им падшие духи. Действует против них с увлечением большинство человеков, произвольно поработившиеся падшим духом. и служащие для них слепым несчастным орудием действуют против них собственные страсти и пристрастия и в этом-то временном озагнении старицу приемлют последователи Христовы в сравнении с тем, что они оставили ради креста и ради его учения они ощутительно приемлют благодать Всесвятого Духа Пред утешением, доставляемым божественной благодатью, ничтожны все радости, все наслаждения мира. Пред духовным богатством, пред духовною славою, ничтожны все богатства мира, вся слава его. Удовольствия греховные и плотские в взоре святых Божиих отвратительны и скверны, исполнены смертной горечи. Положение славных и богатых мира подобно гробам повапленным, блестящим снаружи, внутри наполненным тлением и зловонием, этих качеств неразлучных с каждым трупом. Трупом по справедливости должна быть названа душа, поражённая вечной смертью, отчуждением от Христа. Все земные блага и преимущества оставляют человека остаются на земле, когда человек по неизбежному и неумолимому закону смерти оставит землю, переселится невозвратно в вечность. Иному уставу последует божественная благодать. Она сопутствует в загробную область, стяжавшему ее здесь. Лишь свергнет человек с себя, как оковы тела, благодать, как бы стесняемая доселе плотию, развивается обширно и величественно. Она служит залогом и свидетельством для избранника Божия. Когда предстанет он на суд, ожидающий каждого человека после его смерти, и предъявит своё свидетельство и залог свой, тогда, сообразно им, как логичное последствие их, предоставляются ему на небе духовные, вечные неизреченные и неограниченные богатства, великолепия, наслаждений. «В век грядущий он живот вечный наследит», — сказал Господь. «Живот столько преизобильный и изящный, что плотской человек, основывающийся в суждениях о неведомом на понятиях о ведомом, не может составить о нем никакого понятия при посредстве собственного суждения». Евангелие от Матфея, глава 19, стих 29. Слейчитесь с Евангелием от Марка, глава 10, стих 30. Да даруется и нам за точное исповедание Господа наследовать этот живот, уготованный для всех нас, непостижимую, безграничную милостью искупившего нас собою Господа. Аминь. Поучение в субботу четвертой недели. Условия усвоения Христу. Господь наш Иисус Христос сказал фарисеям, «Не требуют здравия и врача, но болящие. Шедши же научитесь, а что есть, милости хащу, а не жертвы. Не приидохбо призвати праведники, но грешники на покаяние». Нездоровые имеют нужду во враче, но больные. Пойдите, научитесь, что значит: милости хочу, а не жертвы. Ибо я пришёл призвать неправедников, но грешников к покаянию. Евангелие от Матфея, глава 9, стих 13. Книга пророка Осии, глава 6, стих 6. Возлюбленные братья, Кто хочет быть истинным христианином, то есть уверовать во Христа, усвоить себе Христа и быть усвоену Христом, тот должен отречься от себя. Евангелие от Матфея, глава 16, стих 24. Он должен признать свои грехи грехами, а правды смрадным рубещим блудницей души, вступившей в преступное общение с грехом. Так выразился о правдах падшего человека великий пророк. Книга пророка Исаии, глава 64, стих 6. Правда наша, столь изящная в состоянии непорочности, до падения осквернена падением. Соделалась непотребною, подобно тому, как прекрасная драгоценная ткань лишается всего достоинства, когда напитается веществом злокачественным. зловонным. Того, кто отвергается себя и из состояния самоотвержения приступит ко Христу, Христос приемлет, искупает, заменив его собою, спасает, соединив с собою. Сохраняя свою греховность, невозможно усвоиться Христу. Он усваивается одним чистым, то есть таким, которые из нечистых соделались чистыми посредством покаяния. Усвоение Христу соделывается невозможным не только тогда, когда не оставляется человеком его греховность, невозможно оно и тогда, когда не оставляется человеком его праведность. От праведных своейю праведностью отрицается Христос, отвергает их Преподобный Макарий Великий, беседа двадцатая. «Шедше, — говорит он, — научитесь, а что есть, милости хочу, а не жертвы. Не приидох Бог призватья праведники, но грешники на покаяние». Шедше. Этим словом обличены следующие мысли. «Удалитесь, вы не способны приступить ко мне». ваш образ мыслей, настроение вашего духа соделавают для вас не свойственным принятие меня. Вам нужно приготовление. Вам нужно предварительно понять, ощутить, сознать, изучить, исповедать падение ваше. Оно страшно. Слова Божии милости хочу, а не жертвы объясняют его. Слова эти имеют такое значение. «Вы не можете приносить жертв. Все помышления, чувствования, действия ваши запечатлены, пропитаны грехом, соединены, смешаны с ним. Все помышления, чувствования, действия ваши недостойны Всесвятого Бога, не могут быть благоприятны Ему. И потому Бог объявляет вам». что он не только не требует от вас жертв, но и не благоволит, чтобы вы приносили их. Не обманывайте себя обманом гибельным для вас. Богу угодно помиловать вас. Богу угодно спасти вас. Богу угодно искупить вас собою. Ни у человеков, ни у ангелов нет средств к исправлению повреждённого грехом человечества. Один Бог, по всемогуществу своему, может увречевать неизцелимую язву вечной смерти. Познайте глубину вашего падения. Познайте лютость повреждения вашего. Вполне отвергните упование на себя. Восчувствуйте соболезнование к себе, которого не имеете, лишь по причине самомнения, самообесчеения, ожесточения, ослепления вашего. Стижьте милость. Совокупьте ваши действия относительно вас с действием Божиим. Споспешествуйте вашим действием действую Боже. Окаменевшие сердца, смягчитесь. Умилосердитесь над собою и над всем человечеством. Вы, как и все без исключения человеки, создания, отверженные Создателем за произвольное отвержение Создателя, Создание несчастные, присмакающиеся, метущиеся, страждущие на земле в этом преддверии ада. Создание постоянно размножающиеся на земле, постоянно пожинаемые смертью, пожираемые землёю. Создание низвергнутые на землю из рая за возмущение в раю против бога. Возненавидьте грехи ваши. Оставьте греховную жизнь. Этого мало. Признайте, что самоё естество ваше извращено грехом, что правды, рождающиеся в нём и исходящие из него, соответственны обезображенному искожённому естеству. В Соломбе 5, стих 7. Правды ваши сочтите грехами, сочтите их непреобретением. а величайшим ущербом для себя. Послание к Филиппийцам, глава 3, стихи с 7 по 9. Эти правды в желающих удержать их за собою служат непреодолимым препятствием к получению правды Божией. Послание к Римлянам, глава 10, стих 3. Благоговейные и покорно преклоните гордый лжеимённый разум ваш пред правдою божиею она принесена с неба человеком принесена во человечившимся богом она возводит на небо тех человеков которые отрекшись от себя отрекшись от грехов своих и от прав своих всецело погрузятся в чистительную купель покаяния вступят под исключительное водительство божественной правды преподобный макарий великий Вещадо 37 глава 2 и 3. Добрые дела ваши да будут единственно осуществлениями всей святой воли Божией, а не вашей воли растленной. Да будут они уплатою долга вашего Богу, долга неоплатимого и по совершенству того, кому вы должны, и по вашей ограниченности, немощи, греховности. смирение и рождающееся из него покаяние единственное условие, при котором приемлется Христос, смирение и покаяние единственная цена, которую покупается познание Христа. Смирение и покаяние единственное нравственное состояние, из которого можно приступить к Христу, усвоиться ему. Смирение и покаяние Единственная жертва, которую взыскует и которую приемлет Бог от падшего человечества. Псалом 50, стихи 18 и 19. Зараженных гордостным ошибочным мнением о себе, признающих покаяние излишним для себя, исключающих себя из числа грешников, отвергает Господь. Они не могут быть христианами. Не требуют здравия, ложно считающие и провозглашающие себя здравыми, врача, Господа, но болящие, сознающие себя больными. Во всеуслышание человечества возвещает Спаситель мира о себе, не приидух призвать и праведники, но грешники на покаяние. Аминь. Поучение в неделю 9. Бог помощник человека в скорбях его. Евангелие от Матфея, глава 14, стихи с 22 по 34. Святой апостол Пётр, как мы сегодня слышали в Евангелии, увидев однажды Господа, шествующего по волнующемуся морю, и спросил у него повеление: "Приткни к нему по водам". «Повели мне, — сказал Петр, — прийти к тебе по водам». Получив повеление от всемогущего Господа, Петр высадился из лодки и пошел по водам, которые как бы отвердели под ногами его. Доколе Петр верил повелению Господа, доколе имел в виду это повеление, да то ли шел он по влажной стихии, как по суше. Но ветер был очень сильный, и волны поднимались высоко. Пётр обратил внимание на это, допустил в себя страх, который при поверхностном взгляде можно было бы назвать естественным и основательным, и начал утопать. Тогда он возопил к Господу: "Господи, спаси меня! Господь, протярк нему руку и избави его от потопления", сказав. Маловерие а что усомнился еси. Все мы ходим по зыбким волнам житейского моря, колеблемо и возмущаемо различными превратностями. Все мы ходим по волнам житейского моря, идём по ним к вратам смерти, на суд Божий. Какая неверная стихия под ногами нашими. Мы не можем знать, что случится с нами через кратчайшее время. Самые сильные превращения в жизни нашей совершаются неожиданно, внезапно. Не одна смерть подкрадывается как тень. Подкрадываются так почти все напасти. Наветуется, обрывается море сильными ветрами, восстающими с разных сторон по неведомой причине. И жизнь наша подвержена многообразным нападениям от лукавых духов и водимых ими человеков. Подвергаемся многообразным напастям по неожиданным случаям, по какому-то загадочному течению обстоятельств. Невозможно предвидеть и предузнать, что придумает злоба, что послужит поводом и средством к напасти, откуда возникнет искушение. По большей части Не предупредить, не отвратить их невозможно. И другое море, море невидимое под мысленными стопами нашими. Другими ветрами наветуется и возмущается это море, море наше сердце, в котором совмещаются многоразличные ощущения. У падшего человека ощущения заражены грехом. и потому по большей части действует неправильно. Редко ветхий человек, не обновлённый Божьей благодатью, может поступить и то с насилием в себе, и со значительными упущениями в исполнении по указанию евангельской заповеди. Неправильные действия болезнующих грехом ощущений бывают наиболее пристрастным, часто страстным. Когда душевный недуг действует умеренно, тогда ощущения запечатлеваются умеренною неправильностью, называемую пристрастиями. Когда же недуг действует во всём развитии своём, тогда ощущения превращаются в страсти. Ощущения наши находятся под влиянием помыслов, возникающих в нас самих и приносимых нам духами злобы, врагами рода человеческого. То обуревает нас печаль, то возмущены мы гневом, то увлечены сладострастием, то восхищены тщеславием и гордостью. Этот ветер, напор помыслов, часто бывает так силен, что не находим средств противостать ему. Теряемся, приходим в уныние, в отчаяние, приближаемся к погибели. Что сказать в утешение всякому понявшему, что что он и наружную жизнью, и жизнью Духа ходит по волнам моря. Скажем, он ходит по повелению Бога своего. По этому повелению ходил в наставление наше святой Петр и не утопал до того времени, до которого твердо верил, что он действует по повелению Божию. Поверим и мы, что Бог вызвал нас из ничтожества в бытие, что он даровал и предназначил нам поприще земной жизни, заповедав на этом поприще исполнять волю его и обетовав неусыпно бдить промыслом своим над верными служителями своими. Поверим, что мы, создание его, находимся вполне в его воле, что без мановения этой всемогущей и всесвятой воли Ничего не случится с нами. Руководимые этой мыслью, мы будем свободны и дерзновенно совершать шествия наши по морю. Не две ли птицы, сказал Господь ученикам своим: ценитеся единому оссарию, и ни единой от них падет на земли без отца вашего. Вам же и власть и главнее и зачтение суть. Не убойтесь убо Многих птиц лучше истевы. Не двели птицы продаются за оссари, и ни одна из них не упадёт на землю без воли отца вашего. У вас же и волосы на голове все сочтены. Не бойтесь же, вы лучше многих малых птиц. Евангелие от Матфея, глава 10, стихи с 29 по 31. Человеки немощны, В утешение и научение немощных попустилось святому Петру поколебаться в вере и подвергнуться опасности. Когда веру в Бога заменят соображения человеческие, тогда бедствует человек в волнах Житейского моря. Он бедствует. Способов человеческих к исшествию из-за труднительных обстоятельств он не видит, а воспоминания о Боге выкрадывается непостижимым забвением апостол Пётр, начавший утопать, возопил к Господу: "И мы, из среды ото всюду окружающих нас стеснительных обстоятельств, принудим себя вспомнить о Боге, обратимся к Богу с усерднейшую молитвою о избавлении. Избавление не замедлит. Оно придёт, и всякий, увидев его, услышит в совести кроткий голос обличения маловерия, пошто усомнился еси. Искушения необходимы для нас. Они попускаются нам промыслом Божиим, чтоб мы угнетённые ими прибегали к забытому нами Богу, опытно познали его. Призови меня в день скорби твоей я, увещевает Бог скорбящего. И из мутя И прославишь ими призови меня в день скорби я избавлю тебя и ты прославишь меня псалом 49 стих пятнадцатый прославишь ими то есть познаешь меня опытно познанием живым и уверуешь в меня живую верую по знанию мертвому по букве я представляюсь как бы не существующим утопающему Петру поддал Господь руку, чтоб спасти его. Чтобы извлечь нас из затруднительного положения, является действие промысла Божия, особенно ясное и осязательное. Лучше тожно потрясения скорбями, предоставляемым ими познанием Бога. Томление в скорбях кратковременно. Существенное познание Бога, соединённое с усвоением ему Есть сокровище вечное, залог всех вечных благ. Точно так же должно поступать, когда вас станет буря душевная, когда возмутится и нарушится спокойствие сердца помыслами греховными. Помыслы эти облачаются наиболее в праведность, стараются всечески обольстить человека, но познаются по производимому ими смущению. по отъятию ими мира сердечного. Ужасна буря страстей, ужаснее она всех наружных бедствий. Бедствие внутреннее опаснее внешнего. Помрачается во время видимой бури солнце облаками. Помрачается разум, закрытый густым облаком помыслов, во время бури сердечной. забываются наставления священного писания и святых отцов. Ладья душевная заливается волнами различных страстных ощущений. Евангелие от Матфея, глава 8, стих 24. Не действует благотворно ни беседа с друзьями, ни душевное назидательное чтение. Душа, переполненная мутной влагой, ничего не приемлет в себя. Единственным средством спасения остаётся усиленная молитва. Подобно апостолу Петру, должно вопиять от всей души ко Господу. Voz zavetko mne, говорит Господь, и услышу его. С ним я сам в скорби, изму его и прославлю его. Долготою дней исполню его. и явлю ему спасение мое воззовет ко мне и услышу его с ним я в скорби избавлю его и прославлю его долготою дней насыщу его и явлю ему спасение мое псалом 90 стихи 15 и 16 какое утешительное обетование какое множество утешительных обетований даётся обетование услышать воззвавшего к богу предвидящий будущее бог объявляет что он божественным промыслом находится уже при том кто воззовёт к нему далее даётся обетование изъять воззвавшего из скорби и прославить прославить дарованием божественной благодати увенчиваются обитание обитанием блаженной вечности и явлением спасения в душе через водвариние в ней небесного царства залога блаженной вечности подол спаситель мира утопающему Петру свою руку чтоб спасти его от потопления не посылает он служителям своим божественную благодать ею прикасается дух у их и спасает утопающих и погибающих от бури взволновавшихся страстей. Когда Господь утишил бурю, тогда сущие в корабли, пришедше поклонившися ему глаголющие: Воистину Божий сын еси. Когда утишится сердечная буря от призывания Господа и отступят возбуждавшие её ветры бесовские помыслы, Тогда помышление души воздают поклонение Сыну Божьему, воздают поклонение Духом и исповедуют о того по причине полученного убеждения о Сыне Божьем и Боге, о спасителе мира по причине полученного убеждения в самой сокровищнице души. Наружные искушения доставляют познание Бога явлением промысла его о нас, доставляют веру в промысл Божий, внушают сердцу страх Божий и благоговение к Богу, как к видищему и видимому, склоняют человека к жительству по заповедям Божиим, к уклонению от греха, которым прогневляется Бог. Искушения душевные доставляют более глубокие познания и подвергаются этим искушениям деятельному учению и вразумению ими наиболее и почти единственно те служители Божии, которые всецело посвятили себя служению Богу и занимаются в безмолвии умную молитву, раскрывающую пред человеком его душу. сходящие в море сердечные в кораблях, то есть под руководством слова Божия и церковного предания, отнюдь не препосредстве произвольного умостования и подвига, творящие деяния в водах многих, в помышлениях и ощущениях сердечных. Ти, видеше дела Божии, Господня, и чудеса его во глубине сердечной. В премудрых и всеблагоих видах Бог попускает человеку внутреннюю борьбу. Речь иста дух бурин, и вознесошися волны его восходят до небес и нисходят до бездны. От ужасного волнения чувств, произведённого помыслами бесовскими, этим духом бурным, душа подвижников в злых таеша Они сметошися, подвигошися, и вся мудрость их поглощена бысть по причине мрака, произведенного бурею, по причине нашествия многих тяжких размышлений, по причине ужасного смущения, по причине недоумений, неразрешимых человеческим разумом. И воззваша ко Господу, внегда скорбете им, и от нужд их изведи я. И по веле бури нескольких. и став тишину, и у Малкоша волны Его. После внутренней борьбы обыкновенно даруется духовное утешение. И возвеселишеся, як у Малкоша, и настави их в пристанище хотения своего. Обученные внутренними бранями стяжевают познание Всесвятой воли Божией, мало-помалу научаются пребывать в ней. Познание воли Божией и покорность ей служат для души пристанищем. Душа обретает в этом пристанище спокойствие и извещение в своём спасении. Тайно наученное Господом познание добра и зла из опытного ощущения в себе греховного действия и действия благодатного, которому уничтожается действие греховное, исповедят Господеви милости его. в молитвах своих, исполненных благодарения и словасловий, исповедят чудеса его сыновом человеческим, братии своей в душеполезных беседах. Они вознесут его в церкви людстей, и на седалище старец восхвалит его. Отправляющиеся на кораблях, производящие дела на больших водах, Видят дела Господа и чудеса его в пучине. Он речет, и восстаёт бурный ветер, и высоко поднимает волны его, восходят до небес, нисходят до бездны. Душа их остаивает в бедствии, они кружатся и шатаются, и вся мудрость их исчезает. Но воззвали к Господу в скорби своей, и он превращает бурю в тишину, и волны умолкают. и веселятся, что они утихли, и он приводит их к желаемой пристани. Да славят Господа за милость его и за чудные дела его для сынов человеческих. Да превозносят его в собрании народном и да славят его в сонме старейшин. Псалом 106, стихи с 23 по 32. Любящим Бога, сказал апостол Вся поспешествует во благое. Любящим Бога всё содействует ко благу. Послание к Римлянам, глава 8, стих 28. Не только внешние скорби и напасти, но и скорби, производимые в останем и бурею страстей. Они обнаруживают пред человеком падение его, низводя его с высоты высокоумия и самомнения. в состоянии самопознания и смирения, открывают совершенную необходимость в Искупителе, повергают в самоотвержение к ногам Искупителя. Не будем смущаться, когда увидим в себе восстание страстей, как обыкновенно смущается этим неведение себя. Мы повреждены грехом, и страсти сделались нам естественны, как естественный недугу различные проявления его. При восстании страстей должно немедленно прибегать к Богу, молитву и плачем, с твёрдостью противостоять страстям и в терпении ожидать заступления от Бога. Страсти стужают не только тем человеком, который находится во власти их, но и преуспевшим в добродетели. Это совершается по попущению Божие, чтоб самоё пребывание в добродетели не послужило для слабого человека причиной к превозношению и гордости. Преподобный Нил Сорский, слово 3. Нередко после продолжительного покоя восстаёт страшная буря. Считавшие себя в безопасном пристанище, внезапно оказываются на открытом, кипящем волнами море. Бесстрастие человеческое тогда может быть признано безопасным, когда тело уляжется в гроб, а душа оставит этот мир, наполненный обольщением, соблазнов, обмана. Спаси, Господи, погибаем. Вы пияли спасителю мира при другом плавании по морю ученики спасителя, разбудив его оттуда. Когда поднялась на море великая буря, когда ладью заливало волнами, а Спаситель покоился сном. Сном Спасителя изображается наше забвение Бога. Искушением уничтожается забвение. Воспоменутый и призванный на помощь Бог запрещает ветрам и морю. Все благий, всемогущий, он доставляет тишину великую тишину великую всякому воспоминавшему и призвавшему его на помощь во время скорби аминь учение во вторник 11 недели на слова спасителя всячье закона суд и милость и вера важнейшее в законе суд, милость и веру. Евангелие от Матфея, глава 23, стих 23. Человеческой милостью почти всегда нарушается правосудие, а правосудием устраняется милость. Напротив того, в божественном законе суд и милость являются в чудном союзе. Этот союз составляет собою Предмет духовного созерцания для ума, осиянённого божественной благодатью. Ум, допущенный к такому созерцанию, приходит в священный восторг и воспевает с Давидом: Милость и суд воспою тебе, Господи. Пою и разумею в пути непорочном. Милости и суд буду петь, тебе, Господи, буду петь. Буду размышлять о пути непорочном. Псалом 101 стих 1. От чего человеческая милость и человеческое правосудие находятся в разногласии между собою? А милости суд, источающийся из Евангелия, в неразрывном союзе от того, что человеческая милость и человеческое правосудие основаны на падшем разуме человеческом, на падшей его воле, на падшем его духе. носят эти милости правосудия на себе печать падения и источают эти милости правосудия последствия достойные своего характера и милости правосудия человеческие лишены правильности лишены чистоты лишены святости осквернены грехом милости суд сообщаемые человеку евангельским учением основаны на вере в бога на вере живой, выражающейся делами, всем поведением. Милость и суд, разумеются, в пути непорочнее, то есть постигаются единственно при непорочном благочестивом жительстве. «Вящая закона — суд и милость и вера», сказал Спаситель мира слепотствующим праведникам, «отвлекая их от собственной пагубной правды». о действии по собственным разумениям и по собственной воле, приводя к спасительной правде Божией, к действиям по воле и разуму Божием. Не нужно ли и нам, братия, обратить внимание на наставления Господа? Рассматривали ли мы когда-либо это вящее закона, важнейшее в законе: суд и милость и веру? Не обходились ли мы в жизни нашей без руководства наставлением, которому дано спасителем такое знаменательное значение? Не была ли деятельность наша по этой причине цепью по грешности? Поведение наше не было ли постоянным, непрерывающимся заблуждением? Богоугодное жительство должно быть всецело основано на вере. Праведный от веры жив будет, говорит Писание. Право Слово Господне, вся дела Его в вере. Без веры же невозможно угодить и Богу. Слово Господне право, и все дела Его верны. Без веры угодить Богу невозможно. Послание к евреям, глава 10 стих 38, глава 11 стих 6, Псалом 32 стих 4. «Вера, — говорит святой Петр Дамаскин, — есть основания всему доброму, дверь тайн Божиих, беструдная победа над врагами. Добродетель более нужная, нежели все прочие добродетели, крыло молитвы, причина вселения Бога в душу. А еже, как и может кто, стяжать и истинную веру. Книга первая, добротолюбие, часть третья». Вера научает направлять все действия по евангельским заповедям, а не по внушениям падших воли и разума. Деятельность, направленная по Евангелию, постепенно освобождает человека от преобладания страстей. Престает он увлекаться и обольщаться. В кротком устроении его, невозмущаемом ни гневом, ни вожделением, является владычество ума, Востановленного во власти божественной благодати. Господь наставит кроткие на суд, научит кроткие путям своим. Господь направляет кротких к правде и научает кротких путям своим. Псалом 24, стихи 8 и 9. Чужд де этого благодеяния Божьего проводящий греховную жизнь. обладаемые умерщвлённые страстями своими обладаемые умерщвлённые страстями своими не воскреснут ничестивые духом своим на суд ниже грешницы в совет праведных не устоят ничестивые на суде и грешники в собрании праведных псалом 1 стих 5 не получат они духовного разума который даруется одним служителям Божиим, которым в своё время увенчивается подвиг служителей Божиих. Господи, силою твоей возвеселится царь, ум служителя твоего. И о спасении твоем возрадуется зело, увидев себя победителем страстей, увидев себя восстановленным во власти. увидев ощущения сердечные повинующимися себе псалом 20 из тех первый покорность ума богу причина покорности сердца уму когда ум покорится богу тогда сердце покореется уму в этом заключается кротость что такое кротость кротость смиренная преданность богу Соединённая с верою, осенённая божественной благодатью. Яко царь уповает на Господа, и милостью Всевышнего не подвижется. Ибо царь уповает на Господа, и по благости Всевышнего не поколеблется. Псалом 20 стих 8. Не уклоняется царь ум от правосудия и благоразумия. как уклонялся он, бывший в порабощении у страстей. Не увлекается он ни гневом, ни болезненными пристрастиями, выражениями, не дугующей грехом любви. Не увлекается ни лестью тщеславия, ни внушениями самомнения и гордости. Не ослабевает он под ударами печали и уныния. Всецело пребывает он в учении Евангелия. И сообразно этому учению управляет собой. От правильного взгляда на себя, от правильного действия в себе самом, он получает правильный взгляд на человечество, начинает правильно действовать относительно человечества. Человек сотворён благим. Святой мир сердца и постоянная благость были его естественными свойствами. Они потрясены, они нарушены падением, впустившим в душу разнообразные сферы по страсти. Страсти причина смущений. При возсоздании человека искупителем, при обуздании страстей наших его творческую всемогущую силу, вместе с возвращением уму власти над сердцем, возвращаются в сердце мир и благость. Как изгнанники из отечества, после долгого отсутствия они возвращаются в сердце. Сорадуются друг другу, приветствуют друг друга. Милость и истина сретостися, правда и мир облабызатся. Милость и истина встретятся, правда и мир облабызаются. Псалом 84, стих 11. Чудный союз милости с правдой. видим в образе действий Бога человека. Этот образ действия отражается в поведении истинных учеников Христовых. Нарушение благости гневом и милосердия сердечного различными страстными ощущениями всегда вводит душу в неправильное состояние, всегда соединено с утратою умом его власти. Всегда бывает нарушением благоразумия отступлением от духовного разума. Верую, стяжавший суд или духовный разум, при посредстве духовного разума облекается воутробы щедрот, благость, смиренно-мудрие, кротость и долготерпение. Послание к Колоссинам, глава 3 стих 12. Доставляет своему поведению богоугодную правильность и праведность. управляя силами души и тела сообразно назначению создателя, возделывая своё спасение и вечное блаженство делами своими, делами веры, неразлучной спутницы и сожительницы духовного разума. Есть разум, предворяющий веру, сказал святой Исаак Сирский. И есть разум, рождаемый от веры. Разум, предваряющий веру, есть разум естественный. Разум, рождаемый от веры, есть разум духовный. Слово 84. Доколе действует вера, доколе человек руководствуется евангельскими заповедями, да то ли сияет в нем духовный разум. С прекращением действия веры оставляется деятельность по учению Евангелия. Начинается деятельность по собственным соображениям и по внушениям сердца. Разум не сходит с высоты состояния духовного в состояние плотское. Чувство благости оставляет сердце. Вступают в него раздраженные изгнанием своим страсти. Мир заменяется разнообразными возмущениями. Испытавший в душе своей изложенные здесь противоположные состояния, опытно познает существенную важность наставления Господа. Испытавший в душе своей изложенные здесь противоположные состояния, опытно познает существенную важность наставления Господа. Опытно познает союз веры с духовным разумом и милостью. Вещьше закона, суд, и милость и вера. В союзе этих добродетелей заключается обновление и спасение человека. Наставление Господа столь душеспасительное для каждого христианина, в частности особенно полезное и нужно для христианина, которому промысл Божий вручил управление над братьей его. Без соблюдения упомянутых трех добродетелей невозможно ни богоугодное, ни благоразумное, ни общеполезное управление. Правитель делается по необходимости игралищем страстей своих и орудием тех страстей, которыми водятся его приближенные, которым они стараются удовлетворять правительство. посредством правителя. Отсюда истекают бесчисленные общественные бедствия. Нередко гибнет под ударами их сам правитель. Всегда гибнет или повреждается страшным повреждением управляемое им общество. Сильные земли. Услышьте наставление Господа, которое дано было праведным, премудрым, сильным земли. вѣщьшее закона, суд, и милость и вера. Отцы семейств, духовные и гражданскіе начальники, наставники народа, услышьте наставленіе Господа. Вѣщьшее закона, суд, и милость и вера. Услышьте это наставленіе и последуйте ему. Правитель обязан восстановить, во-первых, законное богом предначертанное управление в самом себе чтоб стяжать власть над самим собою иначе возможет ли он удержаться от действий по внушению пристрастий и страстей возможет ли удержаться от действий по неправильным понятиям последствия таких действий расстройство общества последствия таких действий частные и общественные злодеяния возрастающие нередко до громадных размеров. Стяжав власть над собою, правитель должен стяжать власть над страстями второстепенных, подчиненных ему распорядителей, чтобы не увлекаться их страстями, их лжеименным разумом, их лестью, их наговорами, чтобы из правителя не сделаться рабом, чтобы сила не обратилась в орудие. Только при свете духовного разума он может разоблачать в своих ближних лукавство, обман, предательство, злоумышления, клеветы, свои корысти. При увлечении правителя страстью ближнего он немедленно утрачивает в значительной степени власть свою, принимает неправильные взгляды, судит односторонне и ошибочно, поставляется в ложное направление – рождающие свойственные ему действия. И многие правители самого доброго сердца, самой чистой благонамеренности, даже глубокого благочестия, утратив суд, подчинившись злохитрому и неблагонамеренному влиянию, совершили преступления, соделались причиной тяжких и обширных бедствий. Не может быть там милости, где нет суда и правосудия. чтоб совершать дела милости, должно быть правосудными. Одно правосудие, дав всему должное значение, способно оказать истинную милость. И эта милость, одна эта милость, хвалится Богом на суде человеческом. Евангелие от Анна, глава 2, стих 13. Действия пристрастные, хотя бы они имели вид величайших добрых дел, в сущности, всегда имеют значение дел злых. Увенчивается ими порог, попирается ими добродетель, попирается благо частное и общественное. «Не судите на лица», — сказал Господь, — «но праведный суд судите». Евангелие от Анна, глава 7, стих 24-й. Не увлекайтесь ни сладким словом, ни райскую улыбкою, сияющую на устах. Не увлекайтесь никакой наружностью. Не судите из плотского мудрования. Доставьте вашему разуму правильность и святость, и судите о человеках по плодам их. Евангелие от Матфея, глава 7, стих 16. «Вы по плоти судите из вашего лжеименного разума, из-вашей греховности и потому судите ошибочно во вред себе и ближним. Евангелие от Анна, глава 8, стих 15. Аще сужду аз, сказал Господь. Суд мой истинен есть. А если и сужу я, то суд мой истинен. Евангелие от Анна, глава 8, стих 16. «Подщимся соделаться в суде нашим орудиями суда Божия. Тогда очистится суд наш от недостатков. Тем более будет он очищаться от них, чем точнее будем руководствоваться заповедями Евангелия. Евангельские заповеди и наставляют человека правильности в суде и обличают упущение суда его». Правосудие, истекающее из духовного разума, исполнено премудрости, спокойствия, благости, оно чуждо жестокости. Оно не воспламеняется гневом на согрешающих человека. Оно сострадает им, милосердствует о них. Оно с твёрдостью врачует и обуздывает согрешение. Оно бессмысленные и бесчеловечные казни заменяет мерами более действительными. Мерами мудрыми. «Боже, суд Твой цареве дашь», — молился царственный пророк, — «и правду Твою сыну цареву. Судите людям Твоим в правде и нищим Твоим в суде. Судит нищим людским и спасет сыны убогих и смирит клеветника. Боже, даруй царю Твой суд». и сыну царя твою правду досудит да праведно людей твоих и нищих народа да спасёт сынов убогова и смирит притеснителя в слом 71 стихи с первого по четвёртый суд или духовный разум дар божий стремимся к нему делами веры и спрашиваем его у бога молитвою веры Святой царь просил у Бога духовного разума для себя и для сына своего. Достойное подражание деяние. Правители земные, просите у Бога этого дара для себя и для подчинённых ваших. И спросив этот дар, источайте посредством его истинные благодеяния человечеству. В счастье и ближних найдите ваше собственное счастье. Посредством суда обуздовывайте зло, покушающееся вас обольстить, обмануть, уловить, погубить. Посредством суда стижьте возможность оценивать добродетель и истинную заслугу. Стижьте возможность изливать милость на достойных милости. Стижьте возможность охранить себя от великого нравственного преступления. От одобрение и усиление врагов добродетели излиянием на них безрассудной и пагубной для человечества милости. Тяжкий грех такая милость. И каждый христианин может и должен произносить о себе самом молитву венченного пророка. Под именем царя он может разуметь свой ум, а под именем сына царёва деятельность страдающие от ума под именем людей нищих он может разуметь свойства душевные данные человеку богам обнищавшие по причине падения клеветником назван лжеимённый разум и содействующий ему падший ангел родители источник лжеимённого разума Они постоянно стараются выказать добродетели и пороки в искаженном виде. Противоречат и противодействуют Слову Божию. Оклеветывают Слово Божие. Нагло усиливаются представить Божию премудрость безумием. Первое послание к Коринфянам, глава 1, стихи с 18 по 25. Боже, суд Твой, цареви дашь. И правду твою, сыну цареву. Яко всящее закона, суд и милость и вера. Аминь. Поучение в неделю 12-ю о спасении. Учителю благий вопросил Господа нашего Иисуса Христа некоторый юноша. «Что благо сотворю, да имам им живот вечный?» «Учитель благий, что сделать мне доброго, чтобы иметь жизнь вечную?» Евангелие от Матфея, глава 19, стих 16. То есть «что мне делать, чтоб спастись?» Вопрос весьма важный. Вопрос, долженствующий особенно занимать каждого человека во время его земного странствования – Как тихая пристань представляется непрестанно в ображении и воспоминании путешественника, приплывающего в обширное море, так и мы, несясь по волнам житейского моря, должны непрестанно иметь предмысленными очами вечность и на поприще временной жизни устраивать нашу участь в вечности. Какое преобречение, сделанное нами на земле, может остаться навсегда нашей неотъемлемой собственностью это наше спасение кто употребил земную жизнь для накопления богатств тот оставит богатство при переходе в вечность кто употребил земную жизнь на приобретение почести и славы у того отнимет их жестокая смерть Кто же употребил земную жизнь на стяжание спасения, тот возьмёт с собою спасение своё в вечность и на небе будет вечно утешаться приобретением, сделанным на земле. Возлюбленные братия, что делать нам, чтоб спастись? Ответ на этот вопрос, ответ удовлетворительнейший, находим в Евангелии. Господь объявил, что для спасения тех, которые не веруют во Христа, необходимо вера во Христа. А для спасения верующих во Христа необходимо жилище по заповедям Божиим. Неверующий во Христа погибнет навеки. И верующий во Христа устами, но не исполняющий его всесвятых заповедей и потому отвергающийся его делами, погибнет навеки. иначе для спасения нужна живая вера во Христа. Когда иудеи спросили Господа, «Что сотворим, да делаем дела Божия?» Господь отвечал им, «Сей есть дело Божие, да веруете в того, Его же посла Он». Евангелие от Анна, глава 6, стих 29. «Живая вера во Христа» Есть дело, и дело Божие столь обширное, что им вполне совершается спасение. Такая вера выражается всею жизнью, всем существом человека. Она объемлят его мысли, его сердечные чувствования, всю деятельность его. «Веруя и такую верою, имать живот вечный» Евангелие от Анна, глава 6, стих 47-й. Все же есть живот вечный, да знают тебе единого истинного Бога, и его же послал еси Иисус Христа. Евангелие от Иоанна, глава 17, стих 3. Живая вера зрение и познание Бога. Послание к евреям, глава 11, стих 47. Живая вера Жизнь, посвящённая всецело благочестию и усердлению для мира. Живая вера дар Божий. И спрашивали себе этот великий дар у Господа и его святые апостолы, когда говорили ему: "Приложи нам веру, умножь в нас веру". Евангелие от Луки, глава 17, стих 5. только при посредстве живой веры. Может человек отречься от мнимых достоинств падшего естества своего, соделаться учеником и последователем Господа, разумом и деятельностью, подобающими естеству обновлённому. Духовный чертог, в котором хранится и из которого неоскудно преподаётся духовное сокровище, истинная вера, есть единая святая православная церковь. по этой причине необходимо для спасения принадлежать к православной церкви. Неповинующейся церкви будет тебе яко же язычник и идоляр, сказал Господь. Евангелие от Матфея, глава 18, стих 17. Напрасно некоторые признают грех ума грехом лёгким, ничтожным. Сколько дух выше тела, Столька добродетель совершаемая духом, возвышеннее добродетели совершаемой телом. Сколько дух выше тела, столько грех, принятый и совершенный духом, тягостнее и пагубнее греха, совершаемого телом. Грех тела очевиден, грех духа весьма часто мало приметен, иногда совсем не приметен для людей, погружённых в попечение мира. Тем более он страшен. Тем вернее удара его, тем неисцельнее язвы им наносимые. Сражённый греховною мыслью светоносный ангел содевался с мрачным демоном и изгнанный из обители небесных низвергся в преисподнюю. Он увлёк туда множество ангелов и множество человеков, допустивших образом мыслей своих заразиться мнениями ложными. Господь, наименовав падшего ангела отцом лжи, наименовал его и человеком-убийцей, как не пребывающего в истине. Евангелие от Анна, глава 8, стих 44. Ложь есть источник и причина вечной смерти. Напротив того, истина есть источник и причина спасения, по определению самого Господа. Евангелие от Иоанна, глава 8, стих 32. Святую истину хранит в лоне своём святая церковь. Принадлежа ей и повинуясь ей, можно иметь правильный образ мыслей о Боге, о человеке, о добре, о зле, следовательно, и о спасении. Очевидно, что не имея правильного образа мысли о спасении, невозможно иметь и самого спасения. Начало спасения истина. Начало спасения правильная мысль. Залог погибели отступление от истины, мысль у ложную. Всякое уклонение от учения святой истины и принятие мысли ложной, противное этому учению, сопряжено со страшным грехом богохульства и отречения от Бога. Опытное доказательство этого видим в падении праотцов, начавшемся с принятия мысли ложной. Опытное доказательство видим во всех ересях. Из них одни похулили Бога, стремясь отвергнуть божество Господа нашего Иисуса Христа, и исказить все святой догмат о его воплощении. Другие похулили Бога, приписав человеку божеские достоинства. католисты. Иные похулили Бога, назвав Святого Духа тварью. Другие похулили Бога, отвергши действия Святого Духа в церковных таинствах и назвав их вымыслом человеческим. Протестанты. Наконец, некоторые похулили Бога, потребовав пренебрежения к жительству по заповедям Христовым, лукаво умолчав о догматах веры. но вместе умерщвляя веру, которая для жизни своей необходимо нуждается в делах веры. «Вера без дел мертва есть», — сказал апостол. Послание Иакова, глава 2, стих 20. Самое величайшее бедствие пред кончиную мира должно постигнуть тех человеков по учению апостола, которые, любви истины не прияша, вае же спастиси им. И сего ради послит им Бог, то есть попустит, действоль сти в лице величайшего беззаконника. Вае же веровать им лжи, да суд приимут все неверовавшие истине, но благоволившие в неправде. Не приняли любви истины для своего спасения. И за сие пошлет им Бог действия заблуждения, так что они будут верить лжи, да будут осуждены все, не веровывшие истине, но возлюбившие неправду. Второе послание к саланенам, глава 2, стихи с 10 по 12. Признав из злодеев злодеев в богом, люди обличаты и исповедуют этим достоинство своего разума, достоинство своего сердечного настроения. Наш образ мысли или наш разум может быть духовным только тогда, когда он пребывает всецело в всецелой истине, вознёсшись к ней живойю верою во Христа. Преподобный Исаак Сирский, слово 28. Отступление от истины есть падение с духовного неба в плотское удрование, в лжеименный разум, в погибель. Возлюбленные братия, принесём Господу теплейшую молитву, как принесли её апостолы, о том, чтобы он даровал нам единственное средство спасения живую веру. И спрашивая молитвую о получении этого дара, докажем искренность желания получить бездонный дар нашим собственным усилием к стяжанию его. Уклонимся от зла и сотворим благо. Псалом 33, стих 15. «С насилием отторгнем наше сердце от греха, и с насилием усвоим ему добродетель. Ныне мы предстоим в святом храме невидимому Богу, и имеем возможность испросить у Него все, потребное для нашего спасения. Настанет и то время, в которое мы предстанем вместе со всем человечеством лицу Его». чтобы дать отчет в нашей земной жизни. Остережемся, чтобы не принести тогда Богу одно тщетное имя христиан без дел, требуемых Богом от христиан. Он обетовал дать страшный ответ лицемерным христианам и даст его. «Тогда исповем им, — сказал он, — яко не коли же знах вас, отидите от меня, делающие беззаконие». Евангелие от Матфея, глава 7, стих 23. Тогда объявляю им: Я никогда не знал вас. Отойдите от меня, делающие беззаконие. Аминь. Беседа в неделю утренна десятая. О причине отступления человека от Бога. верующие в сына божьего имеют живот вечный а иже не верует в сына не узрит живота но гнев божий пребывает на нем верующий в сына имеет жизнь вечную а не верующий в сына не увидит жизни но гнев божий пребывает на нем евангелие от Иоанна глава 3 стих 36 так определяет не ложное божее слово. Это определение слова Божье совершается и в частности над человеками, совершается и над целыми народами. Совершилось оно с особенною очевидностью над народом израильским, который первоначально был избран Божьим народом, впоследствии сделался народом по преимуществу отверженным. в недре израильского народа воплочился и совершил спасение человечества Бог-человек. Ни к какому другому народу он не обращался со своей божественной проповедью. Все благодеяния свои он излил исключительно на народ избранный. Народ избранный отверг Бога-человека. Четно за 15 столетий Бог вдохновенный законодатель Израиля возвещал ему страшные казни, если он преслушает Бога. Четно царствоный пророк Израиля за целое тысячелетие произнёс к Израилю увещание о принятии дарованного Богом человечеству искупителя. Примите наказание, примите сына, да никогда прогневается Господь и погибнете от пути праведного. Егда возгорится в скоре ярости его. Почтите сына, чтобы он не прогневался, и чтобы вам не погибнуть на пути вашем, ибо гнев его возгорится в скоре. Псалом 2, стих 12. Четно читался Моисей каждую субботу. Четно воспевались при каждом богослужении псалмы давидовы. тщетно повторялась угроза святого законодателя и увещание святого царя. Иудеи отвергли спасителя, простерли на воплотившегося Бога богоубийственные руки. Всесовершенного Бога они причислили к разряду преступников и предали поносной казни как уголовного преступника, как преступника из преступников. После ужасного злодеяния, которому нет подобного между всеми злодеяниями человеческими, не замедлила возгореться ярость Божия. Возгорелась она вскоре, как то предсказал Дух Святой. Обыкновенно наказания для человека возникают из самого нарушения им закона Божия, из самого заблуждения их. Так случилось и с лудиеями. Они Будучи всецело занята своим земным значением данным на время, мечтая о необыкновенном земном преуспеянии, ради этих значений преуспеяния, ради одной суетной мечты о них, отвергли мессию. Очевидно, что мнение о временном значении и мечта об обширнейшем гражданском развитии составляли собою самое грубое и нелепое заблуждение. Что было обетовано в духовном значении, того иудеи ожидали для себя в значении вещественном, временном, унизительном для Бога, бесплодном для человека. Они, народ избранный, были предназначены в предмет внимания и созерцания для всех прочих народов, уклонившихся в глупое, смешное и жалостное идолопоклонство. Благословение Божие выражавшиеся в чудных победах израильтян, каких не одерживали никакие другие народы, выражавшиеся в их земном благоденствии, каким не пользовался никакой другой народ, было неотразимым свидетельством пред народами вселенной, погружёнными в чувственность и способными подчиняться влиянию одних чувственных доказательств, что Бог, почитаемый иудеями, есть единый истинный Бог. именно выставленному здесь впечатлению, как показал этот опыт, подверглись стенароды, которые разумно и проницательно смотрели на иудеев. Книга Иудифи, глава 5, стихи 5 и 24. В самое время избрания Богом израильтян в народ Божий совпадает со временем всеобщего уклонения народов в идолопоклонство. восредственном созерцании особенного промысла и всемогущества Божиих очевидное и осязательное являвшихся над народом избранным все народы земли приготовлялись к беспрекословному принятию искупителя Бога человека должно стовшего родиться посреди народа избранного быть его главой и царём вместе главою и царём и спасителем всего погибшего человечества Бог человек, как всесовершенный и всесильный Бог, принёс с собою убедствующий мир вся обильное благословение, дар несчислимой цены и меры, дар достойный бесконечного и всесовершенного Бога. Плодом такого благословения Божьего уже не могли быть временные и вещественные блага, которые, будучи даны и получены, отнимаются непременно смертью. о часто и прежде смерти различными превратностями земной жизни. Плодом благословения Божия, доставленного Богом человечеству, сделалось примирение человека с Богом. Усвоение естеству человеческому естества Божия. При посредстве усвоения естеству Божию естества человеческого, естеству творца, естества твари. Евангелие от Луки, глава 14, стих 2. Второе послание Петра, глава 1, стих 4. Плот этого благословения усыновление человека в Бога. Сын Божий, прияв человечество, соделался сыном человеческим и братию свою, сынов человеческих, соделывает сынами Божиими. Плод этого благословения – неотъемлемое вечное блаженство человеков, превысшее постижение, превысшее всякого желания. Человеки, зачатые в беззакониях, рожденные во грехах, вместо того, чтобы не сходить в подземные темницы ада для вечного мучения, восходят на небо, в рай, окружают вместе с Херувимами и Серафимами Божий престол, на котором восседает тот человек, который, будучи Богом, восхотел по непостижимой любви своей к человечеству быть и человеком. Святой Симеон Новый Богослов говорит «Кое намерение есть смотрение воплощения Бога Слова во всем Божественном Писании проповедуемое и от нас прочитываемое, но не познаваемое». точею да приобщится нашего естества причастники сотворит ны своего сын бо божий сиго ради сын человеч бысть да сыне божее сотворитны человеки еже по естеству бысть той к сему по благодати возводя рот наш добротолюбие часть первая глава 108а преде этими дарами вечными небесными божественными что значат кратковременные земные тленные блага менее нежели ничто их значение отрицательно и человек если даёт им значение положительное ради их должен лишиться благ вечных должен подвергнуться тому бедствию которому подверглись иудеи иудеям даны были блага временные как тень, как прообразание истинных вечных благ. Они захотели остаться при тени и отвергли то существенное благо, которое с неба бросало грубую тень в огрубевшее человечество, чтоб привлечь человечество к небу. По этой причине Бог человек повелевает человечеству отречение от временных благ. Этого мало. Он требует, чтобы человечество признало себя падшим и погибшим, чтобы оно признало землю местом своего временного изгнания и наказания, преддверием темниц адских и вечного мучения. Он требует, чтобы человечество устремилось к Богу и вечности, оставив землю без внимания, как кратковременную гостиницу или темницу, обречённую на погибель. Он требует, чтобы человеки с усердием подчинились всем скорбям временной жизни. Этим подчинением деятельно исповедали своё падение и необходимость в искупителе. Воздали славу карающему их правосудию Божию и соделались достойными милосердия Божия. Такое учение не понравилось иудеям. Слово крестное для искателей и чтителей земного благоденствия показалось соблазном. Они сочли земное положение своё драгоценным, единственным достоянием, достойным всякой жертвы. В оправдании своего поведения относительно божественного посланника они приводили стремление к сохранению в целости этого положения. Евангелие от Анна Глава 11, стихи 49 и 50. В вечности духовные блага были забыты ими. Вослеплении и заблуждении своём, преследуя идею о земном преуспеянии, а в всемирном господстве, якобы обетованном словом Божиим израильскому народу. Иудеи возмутились против могущественных римлян, владык вселенной того времени. Следствием возмущения была война. Война окончилась поражением мятежников, взятием и разрушением Иерусалима, гибелью бесчисленного множества иудеев, пленом и рассеянием уцелевших от меча по лицам земли. Исторические сведения в всём поучении заимствованы из церковной истории Флори, том 1, книга 1. За 15 столетий, как мы сказали выше, законодатель израильтян Боговидец Моисей предсказал им страшную казнь за разрушение ими завета с Богом. За 15 столетий до события Боговидец изображает событие в живописной страшной картине, с необыкновенной точностью и подробностью. Изображает событие так ясно, как бы оно уже совершалось пред его глазами. Когда израильтяне готовились вступить в пределы земли обетованной, составите из себя народа-государства, тогда в виду этой обетованной земли вдохновенный законодатель произнёс к израилю грозное предсказание о той участи, которая наконец постигнет их в земле обетованной. Наведёт Господь на тебя, говорит Моисей, язык из далеча от края земли, аки устремление орля. Язык, его же не уразумеешь и глагола, язык бесстуден лицем, и же не удивится лицу старчу и юно не помилует. Пошлет на тебя Господь народ издалека, от края земли. Как орел налетит народ, которого языка ты не разумеешь, народ наглый, который не уважит старца и не пощадит юноши. Второзаконие, глава 28, стихи 49 и 50. Верные изображенные Моисеем римляне, которые тогда ещё не существовали, уже существовали в предопределении Божьем. Верный изображённых военный характер, уподобленный стремительности, хищности и силе орла, сознаваемые самими римлянами, увенчавшими свои знамёна орлами. И язык бесстуден лицем. Этот неродившийся народ продолжает Моисей предвозвещать Израилю. «Поясд плоды скотов твоих и плоды земли твоей я. Яко не оставит тебе пшеницы, ни вина, ни елеа, стат волов твоих и паств овец твоих, донди же погубит тебя. И сокрушит тебя во всех городях твоих, донди же разорятся стены твоя высокие и крепкие». На них же ты уповаешь и во всей земли твоей. И озлобит тебя во всех городях твоих, я же дади тебе Господь Бог твой. Народ наглый, и будет он есть плод скота твоего и плод земли твоей, доколе не разорит тебя. Так что не оставят тебе ни хлеба, ни вина, ни елея, ни плода волов твоих, ни плода овец твоих, доколе не погубят тебя. И будет теснить тебя во всех жилищах твоих, доколе по всей земле твоей не разрушит высоких и крепких стен твоих, на которые ты надеешься. И будет теснить тебя во всех жилищах твоих, во всей земле твоей, которую Господь Бог твой дал тебе. Второзаконие, глава 28, стихи с 50 по 52. Пророчество исполнилось в точности. Римляне взяли и разрушили крепости иудейские одну вслед за другой, опустошили страну, потом подступили к Иерусалиму. Иерусалим был окружён на большое пространство вековыми масличными садами. Римляне вырубили сады для устройства стенобитных машин и для других потребностей лагеря. Таким образом, великолепную местность обратили в голую пустыню. После продолжительной осады они взяли город, сожгли знаменитый храм, разрушили здания и стены, не оставили камня на камне. Ужасное бедствие осажденных во время осады Моисей изображает так. «Снеси чадо утробы твои я, плод сынов и черей твоих. Их же даде тебе Господь Бог твой, в тесноте твоей и в скорби твоей». Ею же оскорбит тебя враг твой. И ты будешь есть плоть чрева твоего, Плоть сынов твоих и дочерей твоих, Которых Господь Бог твой дал тебе, В осаде и в стеснении, В котором стеснит тебя враг твой. Второзаконие, глава 28, стих 53. Все это совершилось над Израилем, Исполнившим меру своих беззаконий Богоубийством. «Юная в вас, жена, не пристает Моисея изрекать страшные предречения. И млада зело, и я же не обычай нога и я, ходите по земли юности ради и младости, позови детоком своим мужу своему, и женолони и я, и сыну и чере своей, и блоне своей, исшедшей из чресла и я, и чаду своему ежаща родит». Снесть буя тайна, скудость ради всех в тесноте и скорби своей. Ей ужас скорбит тебя враг твой во всех градех твоих. Женщина, жившая у тебя в неге и роскоши, которая никогда ноги свои не ставила на землю по причине роскоши и изнеженности, будет безжалостно моком смотреть на муже нетдро своего и на сына своего и на дочь свою и не даст им последа. выходящего из среды ног её и детей, которых она родит, потому что она, при недостатке во всём, тайно будет есть их. Вас садист теснении, в котором стеснит тебя враг твой в жилищах твоих. Второзаконие, глава 28, стихи 56 и 57. Иосиф Лави, иудейский священник, описавший войну и принимавший в ней участие, Повествует, что некоторая молодая и богатая жена именем Мария, из-за Иоордана, прибывшая на праздник Пасхи в Иерусалим, не могла уже выйти из него, потому что римляне внезапно обложили его со всех сторон. Мятежники, которыми наполнен был город, ограбили ее, отняв даже и съестные припасы. Приведенная в крайности отчаяния, Мария убивает младенца, сына своего. приготавливает страшную снеть, вкушает. Мятежники, привлечённые запахом пищи, вломились в её жилище. Обнажив меча, они требовали, чтобы Мария выдала им приготовленную ею пищу. "Я сохранила и для вас часть моего блюда", сказала им Мария, представляя остатки неупотреблённые ею. Ужаснулись злодеи от неожиданного зрелища. Выбежали из жилища Марии, разгласили по городу о виденном ими. Голод свирепствовал в осажденном городе. К голоду присоединились заразительные болезни. Более миллиона иудеев погибло во время осады насильственную смертью. Около ста тысяч взято в плен. Пленные были посажены на корабли, перевезены в Египет, там, на рынках многолюдной Александрии, распроданы в рабство по самой низкой цене. И этим действием римляне исполнили пророчество Моисея. Израилю, только что совершившему трудное сорокалетнее путешествие по пустыне Аравийской из Египта в землю Ханаанскую, предвещает законодатель: И возвратит тебя Господь Бог во Египет в кораблях, и на пути его же реках, Не приложите к сему, видите его. И продани будете там о врагом вашем, в рабы и в рабыни, и не будет купующего. И возвратит тебя Господь в Египет на кораблях, тем путем, о котором я сказал тебе, ты более не увидишь его. И там будете продаваться врагам вашим в рабов и в рабынь, и не будет покупающего». Второзаконие, глава 28, стих 68. 2500 пленных иудеев погибло в Кесарии от огня, от зверей, от меча гладиаторов на народном празднестве, которое давал Тит вождь победителей вслед за взятием Иерусалима. На другом празднестве, последовавшем за первым, в Верите также умершлено значительное число иудеев. Предводители их, Семион и Иоанн, сопровождаемые семьюстами знаменитейших граждан, введены с триумфом в Рим и осуждены на смертную казнь как мятежники. Прочие иудеи, рассеянные по всему тогда известному миру, подверглись строгому надзору, подозрениям, притеснениям, гонениям. Рассеися, тя Господь Бог твой. Продолжает Моисей чудное пророчество. «Во вся языке, от края земли даже до края ее. Но и во языцах о них не упокоится. Ниже будет стояние стопе ноги твоей ее. И даст тебе Господь тамо сердце печальное и оскудевающее часа и истоевающую душу, убоишися во дни и в ночи». И не будешь веры яти житью твоему. За утро речеши, как у будет вечер, и в вечер речеши, как у будет утро. От страха сердца твоего им же убоишься, и от видения честь твоих ими же узришь. И рассеет тебя Господь Бог твой по всем народам, от края земли до края земли. Но и между этими народами не успокоишься, и не будет покоя для ноги твоей. И Господь даст тебе там трепещущее сердце, и стаивы не очи, и изнывание души. Будешь трепетать и днём и ночью, и не будешь уверен в жизни твоей. Утром ты скажешь: "О, если бы пришёл вечер", а вечером скажешь: "О, если бы наступило утро". от трепета сердца твоего, которым ты будешь объят, и от того, что ты будешь видеть глазами твоими. Второзаконие, глава 28, стихи 64 по 67. Исполнилось с удивительной точностью это пророчество над многочисленным потомством Аакова, рассыпанным по лицу Вселенной. исполняется по ныне. Все народы смотрели и смотрят на иудеев с недоверчивостью. Положение их непрестанно колеблется, соответственно разнообразным взглядам на них разных правительств. Часто подвергались они тяжким гонениям, нередко гибли многими тысячами. Страна их поражена гневом Божиим. То была страна обетованная, страна столь обильная, что Священное Писание именует ее «текущей медом и млеком». На малом пространстве обитали в ней миллионы жителей, не только продовольствуясь роскошно, но и продавая избытки земных произведений соседним народам. Третья книга царств, глава 5 стих 9, Деяния, глава 12 стих 20. Впоследствии почва земля обетованной изменилась. утратила своё благословенное плодородие. Там, где прежде обитали миллионы, ныне обитают десятки тысяч, содержась очень скудно. Об этом свидетельствуют единогласно все путешественники, посещавшие Палестину. Снова послушаем пророчествующего Моисея. Снова послушаем исчисление казней, предназначенных народу избранному, отверкшему избрание Божие. чуждый, то есть иностранец, говорит Моисей. И же придёт от земли далекие, и узрят язвы земли оные, некогда земля обетованная. И недуги её, я же посла Господь на неё жупел и соль сожженную. Вся земля её не насеется, не прозябнет, не же возникнет на ней всяк злак. И рекут все языцы: По что сотвори Господь сицы земли сей? И рекут: Яко оставиша завет Господа Бога отец своих, его же завеща отцемых. Чужеземец, который придёт из земли дальней, увидев поражение земли сей и болезни, которыми изнурит её Господь, сера и соль, пожарище вся земля, не засевается и не произращает она. и не выходит на ней никакой травы. И скажут все народы: "За что Господь так поступил с сею землёю?" И скажут: "За то, что они оставили завет Господа Бога отцов своих, который он поставил с ними". Второзаконие, глава 29, стихи с 22 по 25. Несколько раз оставляли Израиль тяни Бога и уклонялись выдало поклонство. За эти временные уклонения они подвергались временным наказаниям, из которых продолжительнейшим был семидесятилетний плен их в Вавилоне. Отвергнув миссию, совершивши богоубийство, они окончательно разрушили завет с Богом. За ужасное преступление они несут ужасную казнь. Они несут казнь в течение двух тысячелетий и упорно пребывают в непримиримой вражде к Бога-человеку. Этую вражду поддерживается и впечатлеется их отвержение. Достойно горького неутешного плача, поведения иудеев относительно Искупителя. Достойно величайшего внимания их ослепления, их упорства, их ожесточения. Причина этого ослепления, ожесточения, упорства достойна тщательного исследования. Как глубоко ни спал человек, какому он способен мрачению, какому он способен заблуждению и греховному увлечению, каким он способен преступлениям. Поведение иудеев относительно искупителя, принадлежая этому народу, несомненно принадлежит и всему человечеству так сказал Господь явившись великому похоме тем более оно заслуживает внимания глубокого размышления и исследования вочеловечившийся бог совершал при дачами человеков изумительнейшие знамения исцелял неизцельные недуги воскрешал мёртвых повеливал водам, ветрам, земли, небу, и человеки не уверовали в него. Они отвергли его. Они увидели в нём врага своего. Они увидели в нём противника Богу, попрателя закона Божия. От чего бы могло произойти такое невероятное ослепление, такое непонятное омрачение, такое чуждое смысла упорство и ожесточение? Отвечаем. От безнравственной жизни. Свет прииди в мир, говорит о себе Спаситель. И возлюбиша человецы, паче тьму нежа свет, беша бы их дела зла. Всяк бы дело ей злая, ненавидит света, и не приходит к свету, да не обличатся дела его, яка лукава суть. Творяй же истину, грядет к свету. Да явится дела его, яко обозе суть соделано. Свет пришёл в мир, но люди более возлюбили тьму, нежели свет, потому что дела их были злы. Ибо всякий делающий злое ненавидит свет и не идёт к свету, чтобы не обличили дела его, потому что они злы. А поступающий по правде идёт к свету, дабы явны были дела его. потому что они в боге соделаны. Евангелие от Анна, глава 3, стихи с 19 по 21. Господь удостоверял иудеев о себе сильным неотразимым словом, а они отвечали хулами. Он приводил неоспоримые доказательства божества своего. Они в ответ брались за камни, чтобы убить его. Он убеждал их оставить искание славы от человеков, при котором невозможно искание славы от единого Бога, при котором человек не способен к вере. Евангелие от Анна, глава 5, стих 44. Он убеждал их к милостыне и к оставлению сребролюбия, при котором невозможно служение Богу. Фарисеи в ответ насмехались над Господом. Для грехолюбивых сердецах, показалось уже странным и диким учение о добродетели. Евангелие от Луки, глава 16, стихи 13 и 14. «Иерусалиме, Иерусалиме!» — говорил Господь, называя Иерусалимом жителей его. «Избивай пророки, и камень им побивая, и посланная к тебе! Коль крат и восхотех собрать и чада твоя!» Я, как собирает кука ж птенцы своя под крыле, и не восхотесте. Иерусалим, Иерусалим, избивающий пророков и камнями побивающий посланных к тебе. Сколько раз хотел я собрать детей твоих, как птица собирает птенцов своих под крылье, и вы не захотели. Евангелие от Матфея, глава 23, стих 37. К многочисленным средствам в разумлении иудеев принадлежит и притча, сказанная Господом иудейским архиереям и старцам, слышанная нами сегодня в Евангелии. В этой притче Господь изложил, что страшная казнь ожидает иудеев за задумываемое ими богоубийство. Объяснение притчи Наиболее заимствовано из Благовестника и объяснению её преосвященным Никифором архиепископом Астраханским. Человек некий бедамовит, сказал Господь. Иже насади виноград, и оплотом огради его, и скопав в нём точила, и созда столп, и вдоди и делателям, и отыди. Домовит и человек или домовладыка Есть Бог, творец и обладатель мира видимого и невидимого. Он наименован человеком для изображения его неизреченного человеколюбия. По причине которого он сперва сотворил человека по образу и по подобию своему, а потом и сам соблаговолил сделаться человеком, не переставая быть Богом. Виноград это его церковь. Им насажденное посреди человечества, Огражденное, как оплотом, его промыслом. Врата адовы не одолеют ей. Тачилом названы ветхозаветные жертвоприношения, При которых проливалась кровь животных, А столпом — Бога данный закон. Церковь свою вручил Бог израильскому народу, Преимущественно же его начальникам, каковыми во время Христова были первосвященники. Распорядившись таким образом, домовладыка – от Иди. Этим действием изображается, что церковь, порученная израильтянам, долго пребывала в их ведении. «Ягда же приближайся время плодов» Посла рабы своя к делателям, приятия плоды Его, и емши делатели рабов Его, овага уба биша, овага же убиша, овага же камень им побиша. Паке посла инны рабы, множейше первых, и сотвориши им такожде. Рабами домовладыки Господь называет пророков, которые посылались в разные времена Израилю. «Последи же», — поведает притча, — «посла к ним сына своего», — глаголя, — «усрамятся сына моего». Эти слова показывают, что между посланием пророков и посланием сына нет никакого сравнения. Послание сына столько выше послания пророков, что иудеи, не послушавшие и избившие пророков, свою братью, Должны были бы изъявить беспрекословную покорность предвочеловечившимся Богом. Но делатели, видевши сына, реша в себе. Сей есть наследник, приидите, убием его, и удержим достояние его. И емши его, изведоша вон из винограда, и убиша. В этих словах сердцеведец Господь открывает тайную причину замышляемого богоубийства – опасение архиереев утратить власть свою, свое значение в церкви, свои земные преимущества, соединенные с властью и значением церковными. Господь прямо говорит архиереям иудейским, как они поступят с ним, и они точно вывели Господа за город и не Там предали смерти. Неясно оставалась притча для них. Господь, сказав ее, присовокупил к ней вопрос. «Егда уба приидет господин винограда, что сотворит делателям тем?» Глаголоши ему «злых зле погубитых, и виноград предаст иным делателям, и же воздадят ему плоды во времена своя». Тогда уже Господь открыто объявил им, что отнимется от них Царствие Божие и дастся языку, творящему плоды его. Евангелие от Матфея, глава 21, стихи с 33 по 43. Народ, которым заменены израильтяне, составился из многих народов именуется христианами и новым Израилем. А церковь которая доселе и именовалась Вертоградом, названа Царствием Божьим. Ветдри ветхозаветной церкви было только про образование спасения. Ветдри нового заветной обильно и преизобильно преподаётся самоё спасение. В состав нового Израиля вошли те из иудеев, которые веровали во Христа. Тут Останок по избранию благодати. По избранию благодати сохранился остаток. Послание к Римлянам, глава 11, стих 5. Состоящий из уверовавших в Господа Иудеев, в главе которого находятся 12 апостолов. До искупления человечества Господом нашим Иисусом Христом Иудеи составляли собою народ избранный, чуждались и гнушались сообщения с другими народами. сообщение, воспрещённого Моисеевым законом. Они признавали по указанию закона всё человечество отверженным, а общение с ним осквернением себя. По искуплению человечества Господом, преимущество иудеев над другими народами, различии их от других народов уничтожились. Цена искупления за каждого человека Господь Иисус Христос. «Не есть бо разенствия, — говорит апостол, — иудееви же и еллену, той бо Бог всех, богатяй во всех призывающих Его. Всяк бо и же аще призавет имя Господне спасетца. Аще исповеси усты твоими Господа Иисуса и веруешьи в сердце твоем, яка Бог того воздвижи из мертвых, спасешийся сердцем бо веруется в правду, усты же исповедуется в спасении. Здесь нет различия между иудеем и эллином, потому что один Господь у всех, богатый для всех призывающих его. Ибо всякий, кто призовёт имя Господне, спасётся. Ибо если устами твоими будешь исповедовать Иисуса Господом, и сердцем твоим веровать, что Бог воскресил его из мёртвых, то спасёшься, потому что сердцем веруют к праведности, а устами исповедуют ко спасению. Послание к Римлянам, глава 10, стихи с 9 по 13. Краеугольный камень, на котором воздвигнуто духовное живое здание Царство Божие, новозаветная церковь. Народ Божий освященный, святой Новый Израиль, этот краеугольный камень есть Господь наш Иисус Христос. Царственный пророк и праотец Бога-человека по плоти сказал «Камень, Его же не бригоше зиждущие, сей бысть во главу угла». Господь по окончании притчи напомнил архиереям иудейским это изречение псалмопевца. Нести ли чли, не коли же в Писаниях? Камень, Его же не пригоше зиждущие, сей бысть во главу угла. От Господа бысть сие, и есть дивно воочию вашею. И подый на камени сем сокрушится, а на нем же подет, сатрыет и. Евангелие от Матфея, глава 21, стихи 42 по 44. Псалом 117, стихи 22 и 23. Пренебрегли Господом сдатели или делатели, архиереи и книжники. Но премудрость Божия устроила так, что Бог человек своей вольной смертью и воскресением, придачами врагов и противников своих, соделался твердейшим, непоколебимым и обширнейшим основанием новозаветной церкви. которая образовалась посреди самого Иерусалима и из Иерусалима обняла вселенную. Угол, по разъяснению церковных учителей, есть соединение двух доселе не соединявшихся народов иудейского и языческого. Они соединились в единое Христе и составили церковь, которая основание и глава Христос. Первое послание к коринфянам, глава 3, стих 11, и послание к ефесянам, глава 5, стих 23. Уверовавшие в Христа, когда увидели, что войска римская окружало Иерусалим, тогда по повещанию Господа вышли из города, обречённого на погибель. Евангелие от Луки, глава 21, стих 20. Для такого выхода была вся возможность, потому что римляне, окружив в первый раз Иерусалим, отступили от него и удалились из Иудеи. Вскоре они возвратились, начали правильную и упорную осаду, совершили ту казнь над богоубийцами, которую сами богоубийцы призвали на себя и на своё потомство. Евангелие от Матфея, глава 27, стих 25. И одни, преткнувшись, духовный камень сокрушились, огнев Божий, ниспадший на них, стёр их в прах, чем изображается уничтожение их государства, погибель бесчисленного множества из среды их народа, плен и рассеяние по вселенной уцелевших от насильственной смерти. Евангелие от Матфея, глава 21, начало 87-го стиха. Но эти казни во времени ничего не значат пред казнями врагов Божиих в вечности. Святой апостол Павел, обращаясь к христианам из язычников и указывая им на бедственное отпадение иудеев, говорит: О щеленеке от ветви отломившейся, ты же дивье маслина сый, прицепился еси в них и причастник корени и масти маслянной сотворился еси. Не хвалися на ветви, ни высокомудруству, но бойся. Ащебо Бог естественных ветвей не пощади, да никаку и тебе не пощадит. Вишь, тубо благость и непощадение Божие. На отпадших убо непощадение, а на тебе благость Божия, аще пребудешь в благости. Аще лиже ни, то и ты отсечен будешь. Если же некоторые из ветвей отломились, а ты дикая маслина привился на место их и стал общником корней и сока маслины, то не превозносись перед ветвями. Не гордись, но бойся. Ибо если Бог не пощадил природных ветвей, то смотри, пощадит ли и тебя. И так видишь благость и строгость Божию, строгость к отпавшим, а благость к тебе. Если прибудешь в благости Божией, иначе и ты будешь отсечён. Послание к Римлянам, глава 11, стихи с 17 по 22. Обратим внимание на это предостережение. Обратим внимание на страшную угрозу, соединённую с предостережением. Причину отречения иудеев от Спасителя Была их безнравственная жизнь, и частная, и общественная, представлявшая собою постоянное нарушение и попрание закона Божия. Отклоним от себя причину отступления, чтобы не впасть в самое отступление. Сколько раз сказал святитель Тихон Воронежский: Грешник соизволяет на грех, к которому пристрастился. столька раз сердцем отрекается от креста сколько раз исполняя делом грех столько раз приносит жертву идолу постоянная греховная жизнь есть постоянное отречение от креста если бы оно и не произносилось языком и устами но вы оно уже произносится начало произноситься давно не могут устоять язык не проявлять тайного сердечного отступления от речения они как бы невольно высказывают его произнеси ну отречение от христа и произносятся различными еретическими учениями которые отвержение ересью христа прикрывают сохранением для ереси не принадлежащего ей имени христианского что ересь заключает в себе отвержение Христа, о том сказал святой апостол Петр во втором послании своем. «В вас будут лживие учители, и же внесут ереси погибели, и искупль шага их владыки, отметающиеся». Второе послание Петра, глава 2, стих 1. Всякая ересь есть отвержение искупителя. Самая иконоборческая ересь – по наруженности отвергающая только икону Хрестово в сущности отвергает вочеловечение Хрестова следовательно отвергает искупителя и искупление отвержение христианских таинств без очевидного отвержения Христа в сущности есть отвержение Христа при отвержении таинств прекращается и уничтожается существенное общение со Христом Произнеся но оно отречение и произносятся различными учениями, истекшими из падшего разума человеческого, выдающими себя за свет и устраняющими истинный свет Христа. Произнеся но оно и произносятся не только развратную жизнью, но и жизни невнимательную к Божиим заповедям. Заповедь Господне светла, просвещающая очи, и только при помощи ее можно узреть Искупителя. Псалом 18, стих 9. Только делающий правду способен принять Искупителя и пребывать в общении с Искупителем. Деяния, глава 10, стих 35. Евангелие от Аанна, глава 15, стих 10. Отступление нового Израиля от Спасителя к концу времен примет обширное развитие, как предвозвестил апостол. Приидет отступление прежде, а потом, как последствия и плод отступления, открыется человек беззакония, сын погибели, который дерзнет назвать себя обетованным Мессией, потребует себе божеского поклонения и получит его, от приготовившихся себя к принятию антихриста явным и тайным отступлением от Христа. Второе послание к Солунинам, глава 2, стих 3. Отступление будет так обширно, что за умножение беззакония иссякнет любые многих. По причине умножения беззакония во многих охладеет любовь. Евангелие от Матфея Глава 24, стих 12. Это значит, греховные соблазны и соблазны примеры так умножатся, что увлекут в греховную жизнь бесчисленное множество людей. Вера во Христа едва будет существовать, как возвестил сам Господь. Сын человеческий пришёт, убобрящет лиси веру на земли. Сын человеческий, придя, найдёт ли веру на земле? Евангелие от Луки, глава 18, стих 8. Вещественные и временные занятия и наслаждения привлекут к себе всецело внимание человечества. Яко же бысть в одниноевы, говорит Евангелие. Так у будет и в одни сыны человеческа. Едяху, пияху, женяхуся, посягаху, до да него же дней в ниденое в ковчег. И приидет потоп и погубився. Так ожиди и яко же бысть в одне лотовы. Едяху, пияху, купаваху, продаяху, сождаху, сдаху. И как было в одне Ное Так и будет во дне Сына Человеческого. Ели, пили, женились, выходили замуж, до того дня, как вошел Ной в ковчег, и пришел потоп, и погубил всех. Так же было и во дне Лота. Ели, пили, покупали, продавали, садили, строили. Евангелие от Луки, глава 17, стихи с 26 по 28. Обильное земное преуспеяние и огромные земные предприятия, как очевидные для всех, выставлены словом Божиим в признак последнего времени и созревшей греховности человечества. Большие участию неявной и непонятной при поверхностном и неопытном взгляде на человечество. Человечество никогда не желает объявить себя последователем зла. Хотя бы оно утопало во зле. Оно постоянно стремится выказать себя добродетельным. Когда оно наиболее позволяет себе беззаконие, тогда-то наиболее заботится оправдать себя пред глазами людей. Тогда наиболее лицемерствует. Тогда с бесстыдством и дерзостью начинает провозглашать о своем совершенстве и добродетели. Евангелие от Луки, глава 16, стих 15. Евангелие от Анна, глава 9, стих 28. Привязанность к веществу и вещественному преуспеянию удобно может объять всецело человека, объять его ум, его сердце, похитить в него все время и все силы. По причине падения моего, при льпе земли душа моя, от юности мы и я, вместо того, чтобы ей пребывать в горе. Душа моя повержена в прах. Псалом 118, стих 25. Такая привязанность отвлекает человека от слова Божия, от помышлений о смерти и вечности, отвлекает от веры в Бога и от Бога познания, убивает его вечную смертью. Аще кто любит мир, объявляет это всем без исключения Святой Божий Дух, то есть земную жизнь с ее преуспеянием и наслаждением. Несть любве Отче, то есть Божией, в нем. Любы мира сего, вражда Богу есть, и жебо восхощет друг быть и миру, враг Божий бывает. Не можете Богу работать и имамоне. то есть Богу и земному преуспеянию. Кто любит мир, в том нет любви Отчей. Дружба с миром есть вражда против Бога. Итак, кто хочет быть другом миру, тот становится врагом Богу. Не можете служить Богу и Момоне. Первое послание Иоанна, глава 2, стих 15. Послание Иакова, глава 4, стих 4. Евангелие от Матфея, глава 6, стих 24. Служение маммоне, особенно когда этому служению принесены в жертву все силы души, есть отступление от служения Богу, и верный признак ниспадения в глубочайшую неисходную пропасть греховности. Как ветхий Израиль, принёс в жертву духовное достоинство, предложенное ему искупителем, земному преимуществу и тщетным надеждам на преизобильное земное преуспеяние, так и новый Израиль, по свидетельству священного писания, отвергнет духовное достоинство своё, уже дарованное искупителем, ради земного скорогибнущего преуспеяния. Преуспеяние предполагаемого лишь в льстивой мечте. И уничижить Святого Духа пред своим падшим лжеименным разумом. Второе послание к Солунинам, глава вторая. Обманула Ветхого Израиля мечта о высшем земном преуспеянии. Обманут нового Израиля подобная мечта и подобное стремление. постигли временные и вечные бедствия ветхого Израиля за отвержение искупителя эти бедствия слабый образ страшных бедствий долженствующих быть карой нового Израиля за его преступление подвергнется лютой казни временной и вечной не избежит её а то лицем неродивше спасении Еже зачало приём глаголатися от Господа, слышавшими в нас известися, со свидетельством ушу Богу знамениями же и чудесы и различными силами и духа свята горазделениями. А толиком спасения, которая быв сначала проповедана Господом, в нас утвердилась слышавшими от Него, при засвидетельство не от Бога, знамениями и чудесами. и различными силами и раздаянием Духа Святого по Его воле. Послание к евреям, глава 2, стихи 3 и 4. Что же делать нам, спросят здесь, чтобы не отпасть от Искупителя и не подвергнуться гневу Божию? Сего ради, отвечает на этот вопрос святой апостол Павел, подобает нам лишьше внимать и слышанным. да никогда отпадем. По сему мы должны быть особенно внимательны к слышенному, чтобы не отпасть. Послание к евреям, глава 2, стих 1. Это значит, мы должны проводить жизнь при особенном внимании к новому завету, в который благоволил Бог вступить с нами, соединив нас с собою святыми таинствами. объявив нам свою всесвятую и совершенную волю в Евангелии увенчавая верных сынов нового завета явным и ощутительным даром святого духа будем памятовать смерть и суд Божий которому немедленно подвергнемся после разлучения с телом будем памятовать блаженную или горестную вечность которая должна быть нашим уделом соответственно изречению суда Божия. При постоянном памятовании о смерти, о суде Божием, о блаженной или бедственной вечности, сердечное отношение к земной жизни изменяется. Человек начинает смотреть на себя, как на странника на земле. Залог холодности и равнодушия является в сердце его к земным предметам. Всё внимание его обращается к изучению и исполнению евангельских заповедей. Как путник во время тёмной ночи, заблудившись в густом лесу, старается добраться до своего дома по звуку колокола или трубы, так и истинный христианин вниманием к учению Христову усиливается выйти из области лжеимённого разума. рождаемого и питаемого жизнью по плоти. Пета, Бяху, мне оправдание твоя на месте пришельствия моего. Поминух внощи имя твоё, Господи, и сохраних закон твой. Так исповедовался Богу святой пророк Давид, который и в царских чертогах и при славе никогда непобеждённого героя признавал себя странником на земле, а землю местом пришельничества. местом скитания и изгнания своего. Уставы твои были песнями моими, на месте странствования моих. Ночью вспоминал я имя твое, Господи, и хранил закон твой. Псалом 118, стихи 54 и 55. Не подумайте, что чрез таковое воззрение мы делались слабыми, малополезными членами общества. Нет, при таком воззрении мы исполняем наши обязанности относительно человечества с особенную ревностью, с самоотвержением. Это естественно. Тогда целью деятельности нашей бывает единственно польза человечества, а не приобретение земных преимуществ. Напротив того, когда, забыв вечности Бога, Мы живем на земле для одних земных приобретений, тогда бессознательно, неприметно и непонятно для себя, с попранием совести, долга, с попранием велений великого Бога, приносим в жертву самолюбию и самообольщению нашим благосостояние ближнего, пользу человечества, собственную нашу вечную участь. Господь долго терпит нам, это очевидно. Второе послание Петра, глава 3, стих 9. Господа нашего долготерпение спасения не пщуйте, говорит апостол. И долготерпение Господа нашего почитайте спасением. Второе послание Петра, глава 3, стих 15. То есть знаете, что причина и цель этого долготерпения есть благоволение Божие о нас, чтобы мы не увлеклись всеобъемлющим потоком зла, чтобы мы под руководством Слова Божия изработали наше спасение. Большинство человеков, упоенное лживым и обольстительным учением духов отверженных, обуявшее от действия в них этого учения, презрело Слово Божие, не ведает и не хочет уведать его. Первое послание к Тимофею, глава 4, стих 1. Нужно, крайне нужно внимание к слову Божьему, оправдываемому самими событиями, враждебного ему времени и настроения, да никогда отпадем. Нужно, нужно это внимание, чтобы не лишиться невозвратно спасения, ещё не отъятого у человекам дивной милостью. и дивным долготерпением Бога нашего представляющего возможность спастись скудному остатку верующих в него аминь беседа в неделю 2 10 вторую о богаче и нищем некоторый человек был богат Одевался в порфиру и весон, и каждый день першествовал блистательно. Был также некоторый нищий именем Лазарь, который лежал у ворот его в струпьях и желал напитаться крошками, падающими со стола богача. Умер нищий и отнесен был ангелами на луна Авраамова. Умер и богач, и похоронили его. И Вадя, будучи в муках, Он поднял глаза свои, увидел вдали Авраама и Лазаря на луне его, и возопив, сказал: "Отец Авраам, умилосердись надо мною, и пошли Лазаря, чтобы омочил конец перста своего в воде и прохладил язык мой, ибо я мучаюсь в пламени сем". Но Авраам сказал: "Чадо, вспомни, что ты получил уже доброе в жизни твоей", а Лазарь зловей ныне же он здесь утешается, а ты страдаешь. И сверх всего того, между нами и вами утверждена великая пропасть, так что хотящие перейти отсюда к вам не могут, так же и оттуда к нам не переходят. Так прошу тебя, отче, пошли его в дом отца моего, ибо у меня пять братьев, Пусть он засвидетельствует им, чтобы и они не пришли в это место мучения. Евангелие от Луки, глава 16, стихи с 19 по 28. Возлюбленные братья, Мир называет свое увеселение и наслаждение невинными. Знать, как взирает на них и как судит о них Бог, Существенно нужно для каждого из нас. Каждый из нас должен, должен непременно в неопределённое, неизвестное для него время оставить поприще кратковременного земного странствования, вступить в область вечности, на гранях её дать отчёт в употреблении срочным временем, дарованным ныне с коне спасения. Наконец, или вознестись в обители вечного блаженства, за правильное употребление земной жизни или за злоупотребление ею не свергнутся навечно в ад. Вопрос этот решён в нынечтенном Евангелии. Суд Божий возвещён благовременно. Поспешим усвоить себе образ мыслей, преподанный Богом, чтоб понятия превратные, обольстительные не отклонили нас от деятельности богоугодной. не послужили для нас начальной причиной величайших вечных бедствий. Не будем легкомысленны, определяя и решая нашу вечную участь. Займёмся этим важнейшим делом со всевозможным вниманием. Оно требует такого внимания. Оно достойно такого внимания. Рассмотрим определение суда Божьего. о плотских увеселениях человеческих определение возвещённое предварительно для предостережения и наставления направим деятельность нашу по воле Бога нашего и окончательное изречение Божие не поразит нас приговором к вечной смерти не поразит он нас этим приговором когда по внезапному повелению и требованию Бога Оставим этот мир, покинем в нём самые тела наши, одними душами вступим в мир духов, чтоб там причислиться или к духам блаженным, или к духам отверженным. Человек некий повествует приточное сказание Евангелие. Бебогат и облачашийся в порфиру и висон, веселяся на вся дни светло, Две черты из жизни богача выставляются Евангелием для благочестивого душеспасительного созерцания, его роскошь и его преданность увеселением. В противоположность положению человека, преизобилующего земными благами, присыщающегося ими, выставлено страдальческое положение больного и нищего, томящегося под гнетом всех лишений. Часто эти положения, столь различные, живут одну близ другого, живут во взаимном, вещественном и нравственном отношениях. И здесь, в соседстве, в одном месте с великолепием и благоденствием, обиталось, стеснилось бедствие. Нищ же бе некто именем Лазарь, и же лежаше пред враты богача, гноен, и же лаше насытитесь от крупиц, падающих от трапезы богатого. Богачу было не донищаво. Он был забочен попечениям, что пиршество его и увеселения не представляли никакого недостатка, что были удовлетворены требования изящного вкуса и современной моды или обычая, что было удовлетворено ч славие хозяина, нуждавшийся представить на показ посетителям. и богатство, и так называемое знание света, приличие жизни, чтобы были удовлетворены все плотские пожелания посетителей, чтобы было удовлетворено их сладострастие, всеми родами сладострастного удовлетворения. Прислуги богача также некогда было заняться нищим. Всё внимание её сосредоточено было на быстрое и неупустительное исполнение распоряжений и повелений господина, блиставшего, вероятно, и гениальную изобретательностью на избранном им поприще. Увы, всякое земное положение отнимается смертью и сглаживается, как бы никогда не существовавшее. Быть же умереть нищему, Продолжает повествовать Евангелие. «И не сену быти ангелы на лоно Авраамле?» «Умре же и богатый, и погребоши его». «Погребоши его». «Только». «Ничем иным оканчивается поприще всякого великого земли, приносившего жизнь в жертву для земли». «Какое холодное изречение». «Погребоши его». равнодушно провожают в вечность обладателя временных благ наследники этих благ лишь для приличия при погребальной церемонии облачаются принуждённо печалью лица скоро разъяснятся они за роскошным столом последующим погребением за столом за которым чашами вина заливается мимолетное горе встречается наступающая радость Скоро умрёт и воспоминание о почивших. Внимание всех скоро обратится исключительно к наследникам, и услышатся восклицания, провозглашающие их счастливцами, достойными зависти. Счастье доставлено смертью так называемого близкого сердцу. Погребоши его. Это сказано не столько о погребении тела в неглубокой могиле, Сколька о погребении души в могиле глубочайшей, в адской бездне. Благовестник. Загробная участь богача поведана в противоположность загробной участи нищего. Этим приточная повесть Евангелия не прекращается. Вслед за сказанным она поведает о событиях в невидимом нами, ожидающем нас мире. Богач Ва во аде возвред очи свои, сыи в муках, узря Авраама издалеча и Лазаря на лоне его. И той возглашре рече: Очи Аврааме, помилуй меня и пошли Лазаря, да омочит конец перста своего в воде, и устудит язык мой, яко стражду в пламени сем. Какая перемена положений! Временное благоденствие заменено вечным горем, и временное страдание вечным блаженством. Недавно нищий лежал полунагим, гнойным у ворот богатого, желал утолить томивший его голод крохами падающими со стола, никакими либо более значившими остатками, которыми пользовалась прислуга. Недавно богач не хотел взглянуть на нищего. видел его мимоходно, как бы не видя, отвращал от него взоры, гнушаяся его безобразием. Теперь нищий наслаждается, блаженствует. Теперь богач просит, чтоб нищий, омочив конец перста в воде, прикоснулся языку его, прохладил язык из сохшей раскалившейся в пламени адском. Оказывается, что богатому коротко было известно положение нищего. Он знал даже имя его. Причиной не внимания к нищему было не ни неведение. Рече же Авраам: "Чада, помяни, яковоспряял Еси благая в животе твоем, и Лазарь так же дизлая. Ныне же зде утешается, ты же страждише. И над всеми сими между нами и вами пропасть велика утвердися". Яко дохотящие прийти отсюду к вам не возмогут ниже оттуду к нам приходят с кротостью, смирением и любовью отвечает Авраам адскому узнику. Он не осуждает осуждённого Богом, преданного вечной муке. Не уклоняется от беседы с ним. Не отрекаясь от ратства по плоти, называет его сыном. Не обличает его, но только напоминает о образе земной жизни, послужившей причиной вечного блаженства для одного, вечного мучения для другого. Говорит Авраам о неизменяемости загробных состояний, не присовокупляя никакого объяснения. Это установление Божие, не подлежащее суду человеческому. принимаемая верою, вполне ясная для единого Бога. Ободренный ответом милосердным, адский узник относится с другую просьбой к святому патриарху. «Молю тя, отче, да послеши Лазаря в дом отца моего, имамбо пять братьей, якода засвидетельствует им, да не идти и приидут на место сие мучения». Это прошение служит обличением неопытности в духовной и подвижнической жизни. Неопытные просят для неопытных величайшего искушения, явления существа из мира духов, который закрыт от нас Богом, чтобы сохранить нас от обольщения духами падшими и лукавыми, принимающими вид ангелов света для удобнейшего обмана и погубления человеков. Патриарх указывает несчастному путь правильный, путь изучения закона Божьего и последования ему. Патриарх сообщает нес падшему в ад сведения, которые могло бы предохранить его от ада, если бы он стяжал его и воспользовался им своевременно. Имут сказала Авраам: "Мои сыи и пророки допослушают да их". познание, доставляемое словом Божиим, вернее, познаний, доставляемых даже истинными и святыми видениями. Это явствует из второго послания святого апостола Петра. Упомянув о преславном преображении Господнем на горе Фаворской, которого апостол был очевидцем, он говорит: "И нам и известнейшее, более достоверное, пророческое слово, Ему же внимающе, якоже светилу, сияющую в темнем месте. Добре творите, донь деже день озарит, и день ницовость сияет в сердцах ваших. Мы имеем вернейшее пророческое слово, что обращаетесь к нему как к светильнику, сияющему в темном месте, доколе не начнет рассветать день и не взойдет утренняя звезда в сердцах ваших. Второе послание Петра, глава 1, стих 19. Глубокое невидение адского узника не поняло преподанной ему глубокой истины. Он вступает в прение с патриархом, возражает: "Не о цавраме, но аще кто от мертвых идет к ним, покаяются. Аще Моисея и пророков не послушают, был ответ Авраама, и аще кто от мертвых воскреснет, не имут веры. Евангелие от Луки, глава 16, стихи 30 и 31. Тем, которые не хотят ознакомиться должным образом с законом Божиим, которые земную жизнь всецело истрачивают на служение греху и миру, тем, которые изучают закон Божий только по букве, пренебрегают деятельным изучением его попирая его своим поведением тем явление души блаженной и исцеление райских не принесёт никакой пользы самоё воскресение из опечатлённого охраняемого стражей гроба не возбудит убитой греховною жизнью и лукавым произволением способности к вере Воскрес Господь. И что делают первосвященники и старцы иудейские? Они подкупают римских воинов, приставленных ими же к гробу, и принёсших достоверное известие о воскресении, чтобы воины скрыли и оболгали воскресение Господа. Что делают воины? Сподобившись видения превыше своего достоинства, увидев сошедшее с неба молниеносного ангела, отвалившего камень от гроба, в котором было заключено тело Господа, поразившего их ужасом, от которого они пали на землю и сделались как бы мёртвыми. Они принимают серебренники и под влиянием их, несмотря на страшное чудо, которого были свидетелями, покрывают чудо мраком лжи. Евангелие от Матфея, глава 28, стихи с 11 по 15. Ни поразительнейшие знамения, ни видения грозные, ни видения насладительнейшие не производят благотворного впечатления на сердце, не доставляют ему спасения, если оно не направлено на путь спасения законом Божиим. Если же оно озарено этим светильником, данным свыше в руководство для всех, желающих получить блаженство в вечности, то достигнет оно этого блаженства без помощи от видений и чудес. Солом 68, стих 105. Многочисленные опыты в истории христианского подвижничества служат тому доказательством. Начальную причину духовного вечного блаженства для человека служит тщательное изучение закона Божия. и жилиство по закону Божию. Начальная причина душевного вечного бедствия заключается в неведении закона Божия, в жилистве по внушениюм о представлением лже имённого разума, повлечением воли, повреждённой, извращённой состоянием падения. несчастный богач имел, как видно, о себе, о своих отношениях к имуществу, к человечеству, словом ко всему, превратные ложные понятия. Он действовал из этих понятий и погиб. Он не постигал истинного богопознания, не ведал, какое значение имеет человек, какая цель его существования бесконечного, какая цель его временного пребывания на земле. какие его обязанности к богу, самому себе, к ближним, к мирам видимому и невидимому. омрачённый неведением, омрачённый состоянием падения, примером других, принятыми обычаями в обществе человеческом. он вчёл жизнь, жизнь одного тела, оставив без внимания жизнь души. он захотел развить исключительно жизнь тела. доставляя ему все возможные наслаждения, употребив все способности души в служении телу. Так поступил он с собственной душою, так поступил и с ближними, пренебрёками ими. Не пренебрегал он лишь теми из них, которых употреблял во орудие своей воли, и которые были споспешниками этой воли. Имущество свое он признавал во всех отношениях к собственностью, а себя вправе употреблять эту собственность по произволу. Писание рассуждает иначе. Оно называет достаточных людей только распорядителями имущества, которое принадлежит Богу, поручается распорядителям на время, чтобы они распоряжались по воле Божией. Все богачи суть представители и приказчики Божии, а не хозяева суть. Бог един хозяин и господин есть всякого добра и богатства. И кому хочет, даёт Той, и, и даёт на общую пользу. И стязуешь ты приказчика о деньгах ему данных, куда и на что он их издержал? И стяжет и тебя Господь о данном тебе от него богатстве. и за всякий рубль на что-то его и сдержал, отдашь ответ ему в день суда. Святой Тихон Воронежский, том 14, письмо 29. И имущество, и земную жизнь богач употребил единственно в угождении плоти. Эти временные дары Божии, которыми можно было бы приобрести дары вечные, он поверг в тление. Он пировал и роскошествовал. Пировал и роскошествовал не изредка, не в известные времена, но ежедневно, постоянно, веселяся на вся дни светло. Он переходил от одного удовольствия к другому, непрестанно развлекая и рассеивая себя, не допуская до самого зрения, что при этом не открылось какое-либо печальное зрелище, не ожило какое печальное воспоминание. не нарушила радостного расположения. При такой жизни бог, вечность, блаженство и страдания в ней забываются. Забываются так глубоко, что представляются вовсе несуществующими. И многие упоённые жизнью для плоти не только забыли о предметах духовных, но начали и упоение своего отвергать существование бога, невидимого мира, самой души своей. Точно. Для их ощущения прекратилось существование этих предметов. Они отвергли бы и самою видимую смерть, если бы возможно было отвергнуть её. Они отвергают значение её, называя её уничтожением человека. Такое понятие мирит с плотской жизнью. одобряет плотскую жизнь. Усвоивший себе это понятие, свободно может веселиться на вся дни светло, исполнять все прихоти, попирать все святейшие обязанности, все добродетели, лишь бы сохранны были благовидности и приличия пред очами мира. Человек, проведший таким образом земную жизнь, отчудживший себя от Бога во времени, стяжавший все благопотивные свойства, добровольно отвергший усвоение Богу, естественно отходит покончение своей в страну, обречённую в жилище существ, отверженных Богом. Отходит он туда за отвержение Бога. Не звергается в адскую темницу, чуждый Богу, хотя бы он не был открытым злодеем. Евангелие не упоминает ни о какой добродетели нищего Лазаря. Говорит только о его страдальческой жизни и о том, что ангелы отнесли душу его в отделение рая, именуемое лоном Авраамовым. Святые отцы даже замечают, что Лазарь имел грехи, за которые попущена ему были Богом болезни нищета. К такому заключению приводят слова, сказанные о нём, что он воспреял злое. Подобное выражение употреблено и обогаче для значения, что имущество было предоставлено богачу Богом, от них не было его собственностью, как ошибочно думают многие о своём имении. В чём должно искать причину спасения и блаженства в вечности, дарованных Лазарю? Какая добродетель была его добродетелью? Причиной его спасения, его добродетелью было покаяние. Очевидно, что он, подобно разбойнику, распятому одесную Господа, сознавал себя достойным наказания, благодарил и славословил Бога за наказание во времени, молил о помиловании в вечности. Патриарх, как мы уже заметили, беседуя с адским узником, ничего не сказал ни о греховности этого узника, ни о праведности Лазаря. Только выставил положение в вечности того и другого как следствие их положения земного. Обличение в греховности преданного вечной муки, объявление ему заслуг райского жителя были уже поздними, излишними. Они послужили бы только причиною новой болезни для поражённого вечною смертью, которую навсегда отнимается не бытие, а наслаждение бытием, сопрягается с бытием страдания, столь ко лютое, как люта смерть. Святой патриарх щадит казнённого Богом, не дерзает не только осуждать, но и присовокуплять сюда своего к суду Божию. Сострадает страждущему в вечной муке, как своему члену, как члену человечества. Говорит, «Чада, помяни, як восприял еси благая в животе твоем, и лазарь такожде злая. Ныне же зде утешается, ты же страждеши». Это значит, тебе дано было Богом большое имущество, чтоб ты посредством его убил. Спомоществуя нуждающимся и бедствующим, как то повелевает закон Божий, изработал своё спасение. Но ты злоупотребил даром Божиим, повергши его в смрад плоту и угоде, и за это низвергся в пропасть, в пламень ада. Так же Лазарю, в очищение грехов его, посланы были Богом, не считая ни дук Он воспользовался имя, сознался в греховности своей, оправдал и исповедал правосудие Божие, покаялся. Он вознесён ангелами в селение райские для вечного блаженства, как исполнивший волю Божию. Справедливо замечают отцы, что об этой добродетели Лазаря, хотя и умолчано, но она явствует из последствий. Иначе ангелы не предстали бы ему и не поместили бы его в вечные обители святых, угодивших Богу. Благовестник. Нифонт, епископ Констанции Кипрской, муж великой святости, беседуя однажды с братьями о пользе души, воспоминула следующее. «Был в этом городе, в Константинополе, где жил святой до епископства своего». У одного из вельмож раб именем Василий, художеством швец, по нраву злой, сквернитель скомрах, погублявшийся всё время в играх и плотских грехах, несмотря на увещания господина своего. Дивным смотрением милосердного Бога устроилось ему спасение следующим образом. Настал великий голод, и начали господа выгонять от себя рабов. по причине недостатка в продовольствии выгнала Василия господин его Изгнанный Василий продал сперва одежду для покупки хлеба, потом стал ходить полуобнажённым, прося милостыню. Тогда была зима, он очень пострадал от стужи. Наконец, изнемогший, лёг на улице. Мало помалу отгнили у него нажные пальцы, а потом отнелись и самые ноги. Василий терпеливо переносил это состояние, признавая его наказанием за грехи свои. Он постоянно повторял: "Слава Богу за всё". Так пробыл он 2 месяца на улице, без покрова, вздыхая и рыдая о грехах своих. Случилось, что по этой улице проходил некоторый христолюбец именем Никифор. Он, увидев Василия страждущим, приказал отнести его в свой дом, где доставил ему спокойствие и пропитание. По прошествии двух недель в субботу больной Василий начал говорить. «Благо пришествия ваше, святые ангелы! Подождите немного, и мы пойдем». Они сказали, «Нет, иди немедленно, потому что призывает тебя Господь». Отвечал Василий, Потерпите мне немного, чтоб я мог отдать долг. Я взял взаймы у одного из друзей моих 10 медных монет и ещё не отдал. Как бы из-за них не остановил меня дьявол на воздухе. Ангелы согласились подождать. Василий, выпросив деньги, послал их по принадлежности и после этого предал дух Богу. Чтети мне 23 декабря. Человекам во время земной жизни их даются различные положения непостижимую судьбою. Одни пользуются богатством, славою, могуществом, здравием. Другие бедны, так незначительны в обществе человеческом, что всякий может обидеть их. Иные проводят жизнь в горестях, переходя от одной скорби к другой, томясь в болезнях, в изгнаниях, в уничижении и вовремя. Все эти положения не случайны. Их, как задач к решению, как уроки для работы, распределяет промысл Божий, с тем, чтобы каждый человек в положении, в котором он поставлен, исполнял волю Божию и заработал своё спасение. Несущие бремя скорби должны нести его со смирением, с покорностью Богу, ведая, что оно возложено на них Богом. Если они грешны, то скорби служат воздаянием во времени за грехи их. За сознание своей греховности, за благодушное терпение скорби, они избавляются воздаяния в вечности. Если они невинны, то посланная или попущенная скорбь, как постигшие их помыновение Божие, всеблагою божественную целью приготовляет им особенное блаженство и славу в вечности. Ропот на посланную скорбь, ропот на Бога, пославшего скорбь, уничтожает божественную цель скорби, лишает спасения, подвергает вечной муке. Те, которым предоставлено распоряжение земными благами, должны особенно охраняться от злоупотреблений ими. Славные и сильные земли ваше назначение быть благодетелями человеков и через благотворение ближним быть благодетелями самим себе. Авраам имеет на небе лоно, то есть обитель, в которую он принимает земных страдальцев, достойных её. Положение его на небе подобно положению, которое избрал он для себя на земле. На земле он был богат, принимал странных, помогал угнетённым и нуждающимся. Блаженное положение его на небе устроилось сообразно добродетельному жительству на земле. И вы, таким жительством, стежите такие обители и такое положение, которое уже со справедливостью можно будет признавать вам собственностью. Они не отымутся никогда, между тем, как земные саны и преимущества, земное богатство, все земные блага даются только на поддержание. Евангелие называет земное достояние неправедным и чужим, а небесное – истинным и собственностью человека. Аще в неправедном имении верне не бысти, во истинном, кто вам веру имеет. И аще в чужом верне не бысти, ваше, кто вам даст? Если вы в неправедном богатстве не были верны, кто поверит вам истинное? И если в чужом не были верны, кто даст вам ваше? Евангелие от Луки, глава 16, стихи 11 и 12. Временное богатство названо неправедным, потому что оно следствие падения. Мы не нуждались бы ни в деньгах, ни в защите от стихии, которую стараемся сделать великолепную, ни в других пособиях, переходящих в предметы роскоши, если бы не низвергнуты были из рая на землю, на которой пребываем самое краткое время, данное нам милосердием Божиим. для возвращения утраченного рая. Временное богатство названо чужим. Оно и само по себе уничтожается и постоянно переходит из рук в руки. Оно не свойственно человеку, служит обличением его нужды в вспоможении себе, обличением падения его. Неудержимое, не остановилось оно, и не прибыло ни в каких руках, всегда дается на срок более или менее краткий, одинаково краткий пред беспредельную вечностью. Вечное имущество названо истинным, как нетленное, не изменяющееся, всегда пребывающее собственностью того, кто однажды получит его. Оно названо своим человеку. Человек сотворен для обладания и наслаждения им. Оно свойственно человеку. Чтобы получить истинное, свойственное вам, неотъемлемое достояние, сохраните верность Богу при распоряжении срочно вверенным. Не обманите себя, не сочтите земного имущества собственностью. Не обманите себя, не сочтите земного имущества собственностью. Не сочтите себя вправе располагать этим имуществом по произволу. Не обманите себя, не сочтите безгрешным употребление этого имущества на роскошь и увеселения. Вы обязаны распоряжаться так, как повелел поручивший вам распоряжение Бог. Употребляя ваше имущество на роскошь и увеселения, Вы попираете закон Божий. Отнимаете у ближних то, что Бог поручил вам раздать им. Предаваясь пиршествам и увеселениям, вы губите сами себя. Вы обожествляете дух телу. Вы заглушаете, умерщвляете душу. Забываетесь о Боге, о вечности, утрачиваете самую веру. Развивая в себе единственно плотские ощущения, усиливая их изысканным и излишним питанием, постоянными плотскими увеселениями, вы не можете уже удержаться от любодеяния, ненасытно предаётесь ему. В этом смертном грехе погребаете окончательно ваше спасение. Горе вам, возвестил Спаситель, богатым злоупотребляющим богатством вашим яко отстоите утешения вашего горе вам насыщеньи ныне яко взалчите горе вам смеющимся ныне яко возрыдаете и восплачете дадите милостыню сотворите себе влагалище не ветшающее сокровище не оскудеемое на небесах ибо вы уже получили свое утешение. Горе вам, присыщенные ныне, ибо взалчите. Горе вам, смеющимся ныне, ибо вас плачете и возрыдаете. Давайте милостыню, приготовляйте себе влагалища неветшающие, сокровища неоскудевающие на небесах. Евангелие от Луки говорит, Глава 6, стихи с 24 по 26. Глава 12, стих 33. Найдите наслаждение в творении добродетелей. Лишь прикоснётесь к совершенною их, как вас встретит это духовное святое наслаждение, и покажутся вам гнусными наслаждения плотские. От подаваемой вами милостыне начнёт являться у вас живая вера, которую вы усмотрите и познаете опытно Бога. Свойственно милости рождать веру, и вере милость. Воздержание от угождения плотским похотям доставляет уму чистому, и воззрение ума на землю и на всё земное изменяется. Ему открывается, чего он доселе не видел. Тленное в тленном, и временное во временном. Помышления его от селя начинают возноситься к вечности. Он находит существенно нужным осмотреть благовременно, изучить ее необозримую область. «Сотворите себе, други от мамоны неправды», увещевает Евангелие, называя мамоною неправды «вещественное имущество». а друзьями святых ангелов и тех святых человеков, которые уже отошли отсюда в вечность. Им подобает нам усвоится добродетельную жизнь и причастием божественной благодати во время земного странствования нашего. Сотворите себе други от мамоны и неправды, да и когда скудеете, примут вас в вечные кровы. Точно, вы аскудеете. Аскудеете в полном смысле. Когда при таинственном действии смерти оставите на земле всё принадлежащее земле и заимствованное от земли, когда оставите на ней самые тела ваши, небожители да примут вас тогда в вечные кровы, в райские обители. Евангелие от Луки, глава 16, стих 9. Этих вожделенных обителей дасподобит нас милосердие Божие за повиновение всей святой воле Божией. Аминь. Слово во вторник 23-й недели. Объяснение молитвы Господней. заимствована из отеческих писаний, преимущественно из девятого собеседования преподобного Кассиана Римлянина. Молитва, будучи драгоценным достоянием всех христиан, составляет главнейшее занятие святых пустынно-жителей. Она – пища их, она – книга их, она – наука их, она – жизнь их. Великий пустынно-житель Иоанн, предтеча Господень, был делателем молитвы, был он и учителем ее. Великую науку эту, доставляющую человеку соединение с Богом, преподал святой предтеча ученикам своим, как мы слышали сегодня в Евангелии. Евангелие от Луки, глава 11, стихи с 1 по 4. Евангелие от Матфея, глава 6, стихи с 1 по 4. стихи с 9 по 13. Ученики Господа пожелали научиться молитве у самого Господа. Основательное, справедливое желание. Истинной молитвы истинный учитель один Бог. Святые учителя, человеки, дают только начальное понятие о молитве, указывают то правильное настроение, при котором может быть сообщено благодатное учение о молитве доставлением высших естественных духовных помыслений и ощущений лестется слово 28 глава 64 эти помышления и ощущения исходят из святого духа сообщаются святым духом исполнил господь прошение мудрое Прощение существенно нужно для душины здания и спасения, прощение учеников своих. Преподал им молитву, которую преподать мог исключительно Бог. Сказанное докажется объяснением этой молитвы, именуемой в отличие от молитвасловий, составленных святыми человеками, молитвой Господней. Молитва Господня начинается с воззвания: Отче наш, кто из святых человеков дозволил бы себе и братья и своей, человеком грешным, отверженным, содержимым в плену у дьявола и вечной смерти, такое воззвание к Богу? Очевидно, никто. Это мог дозволить один Бог. Он дозволил. Если же он дозволил, то и даровал. Сын Божий, соделовший человеком, содевал человека с иными божеими, а своими братьями. Он относится к Богу Отцу по праву естества, отче наш. И нам дарует благодатное право приступать к Богу, как к отцу, начинать нашу молитву к нему с чудного, поразительного начала, которое не дерзнуло бы прийти на мысль никому из человеков. отче наш начало молитвы господней дар господа дар цены бесконечной дар искупителя искупленным спасителя спасённым прошения из которых состоит молитва господня прошения даров духовных приобретённых человечеству искуплением нет слова в молитве о плотских временных нуждах человека заповедавшие искать единственно Царство Божие и правды его обитавшие приложить всё нужное временное ищущим этого царства преподают молитву сообразно заповеданию и обетованию Евангелие от Матфея глава 6 стих 33 Преподобный Коссян Вслед за воззванием и к самому воззванию Отче наш Немедленно присовокупляется указание на то место, где пребывает Отец, необъемлемый никаким местом, вездесущий, объемлющий собою все. «Отче наш, иже и си на небесех» Указанием места пребывания на небе Отца возводится молящийся Сын на небо. «Забудь все земное, оставь без внимания землю». Этот приют данны тебе на кратчайшее время. Оставь без внимания все принадлежности приюта, которые отымутся у тебя по истечении кратчайшего срока. Обрати все заботы к твоему отечеству, к небу, уотнятому падением, возвращённому искуплением. Принеси молитву о даровании тебе вечных, духовных, всесвятых, божественных благ. превышающих необъятным достоинством своим не только постижение человеков, но и постижение ангелов. Они эти блага уже уготовлены для тебя, они уже ожидают тебя. Правосудие Бога, неразлучное с благостью его, требует, чтобы выяснилось твоё произволление, принять небесные сокровища. Выяснилось Твоею молитвою и Твоею жизнью. Придут в недоумение пред величием молитвы Господней, все без исключения рабы Господней. Десницей у Бога рассыпаются божественные щедроты. И самый праведник признает себя недостойным их, а прошение их непозволительным для себя». Тем более недоумение поразит грешника, сознающего себя достойным одних казней. Недоумение это разрешается объяснением, приводящим от недоумения к недоумению. Молитва Господня, дарованная человеком прежде, нежели совершилось окончательное их искупление, они названы сынами и призваны к правам сынов прежде усыновления, прежде возрождения крещением, прежде участия в тайной вечере, прежде обновления святым духом. Молитва Господня дарована грешникам. Преподобный Варсанов и великий, ответ 71. Где действует Бог, там всё возможно и всё непостижимо. Да на молитва Господня грешникам. и прежде всего они научаются просить у Бога Отца своего досветиться имя его. В этом прошении человека заключается сознание в греховности, в падении. В этом прошении заключается прошение о даровании искреннего покаяния. Досветится имя твоё в моём душевном храме. Прошу этого потому что не нахожу в себе этого нахожу противное я в горестном порабощении у греха и упавших духов изобрётших грех заразивших меня грехом поработивших себе и держащих в порабощении посредством греха в душе моей витают помышления и ощущения преступные смрадные входят ли они в неё извне или рождаются в ней, не знаю. Знаю то, что являются невозбранно и властительски. Чтобы изгнать их из себя и извергнуть, не имею силы. Эими помошлениями и ощущениями прогневляется Бог. Их отвращается все святой Бог, имехулится Бог. При них я пребываю чуждем Бога. Мне необходимо очищение. Мне необходимо покаяние. Даруй мне, Отец мой небесный, могущественное покаяние, которое очистило бы внутренний храм мой от всех нечистот и зловоний, соделало бы меня способным принять данное тобой усыновление, соделало бы меня ещё во время моего земного странствования жителем неба. Доселе Я пресмокаюсь по земле. Да внидет в душу мою истинное богопознание. Да осветит оно мой ум, моё сердце, всю деятельность мою. Да светится во мне имя твоё. Евангелие от Матфея, глава 6, стих 9. Такое значение этого прошения. Желать покаяния и чистоты мы можем, Мы можем и должны употреблять все зависящие от нас средства к снисканию их, но приобретение их зависит не от нас, оно дар Божий. Мы должны прежде всего молить Небесного Отца, чтобы Он из духовных сокровищниц Своих не спасал нам дар покаяния, покаянием очистил нас от греховного осквернения, украсил нас блаженную чистотою. которая зрит Бога, которая одна способна к принятию истинного богопознания. Евангелие от Матфея, глава 5, стих 8. Да светится имя твоё, да приидет царствие твоё. Царствие Божие внутри вас есть. Евангелие от Луки, глава 17, стих 21. Какая дивная последовательность в молитве Господней. Этой последовательностью изображается последовательность, постепенность возвышенной и святой система духовного преуспеяния. После прошения о даровании совершенного богопознания, Господь научает усыновлённого Богом человека просить, чтоб в душу его не зашло царство Божие. Этого царства он повелевает просить смиренную, но сильную молитву веры. Верующему невозможно не получить его. Обетовано оно словом Божиим. «Имея и заповеди моя, и соблюдая их, то и есть любя имя». «В ком светится имя мое, то и есть любя имя». а любяй мя, возлюблен будет отцем моим. Аще, кто любит мя, слово мое соблюдет. Аще, кто любит мя, в том будет светиться имя мое. И отец мой возлюбит его, и к нему приидимо, и обитель у него сотворимо. Кто имеет заповеди мои и соблюдает их, тот любит меня, а кто любит меня, тот любит. тот возлюблен будет Отцом Моим. Кто любит Меня, тот соблюдет Слово Мое, и Отец Мой возлюбит его, и мы придем к Нему и обитель у Него сотворим. Евангелие от Иоанна, глава 14, стихи 21 и 23. Да приидет Царствие Твое! Чудное прошение, чудное желание возбуждается прошением, Дерзновенная молитва внушается желанием сверхестественным, и молитва эта исполняется. Исполняется она, служит тому доказательством опыта, являющего исполнение её. Чему иному приписать великие знамения, которые совершались святыми Божиими, как не тому, что в них пребывал и действовал Бог? Чему иному приписать способность к пророчеству, к откровению тайн, сокровенных в глубине сердец и умов, которая обнаруживалась в святых божиих, как не тому, что в них присутствовал и ими глаголол «бог», смотрящий на отдаленное будущее, как на настоящее, «бог, для которого нет тайн». Это засвидетельствовали сами святые. Апостол Павел написал о себе Галатам, «Живу же не к тому, аз, но живет во мне Христос. И уже не я живу, но живет во мне Христос». Глава 2, стих 20. Написал он к Коринфянам, «Искушение ищите, глаголющего во мне Христа». Ищите доказательства на то, Христос ли говорит во мне». Второе послание к Коринфянам, глава 13, стих 3. Когда апостолы Пётр и Иоанн исцелили храмовое отрождение в прекрасных вратах Иерусалимского храма, и столпился около апостолов удивлённый народ, они сказали ему: Мужи Израильтяне, что чуди́тесь о сем? Или наны, что взираете? Яко своейею ли силою или благочестием сотворихом его ходите. Бог Авраамов и Исааков и Иакову, Бог отец наших, прослави отрока своего Иисуса. Мужи израильские, что дивитесь сему, или что смотрите на нас, как будто бы мы своейею силою или благочестием сделали то, что он ходит. Бог Авраама и Исаака и Иакова, Бог отцов наших, прославил сына своего Иисуса. Деяния, глава 3, стихи 12 и 13. В книге Деяний апостольских читаем поразительное событие. Иерусалимские христиане, во исполнение завещания Господня, продавали имущество своё и вносили выручаемые деньги на общее употребление церкви, в которой по этой причине не было ни одного нищего. Подобно прочим, поступил некто Анания с супругою своей Сапфирою. Они продали принадлежавшее им село, но часть полученных за село денег, с взаимного согласия, утоили. По принятому обычаю, Анания принёс деньги, как бы в полном количестве, И положил к ногам апостолов, думая обмануть духоносцев. Тогда святой Петр сказал ему, «Ананье, по что исполни сатана сердце твое, солгати духу святому, и утаите от цены села? Сущее тебе, не твое ли бе, и проданное, не в твоей ли власти бяше? Что якобы положил еси в сердце твоем вещ сию?» не человеком, со лгал Еси, но Богу. Анания, для чего ты допустил Сатане вложить в сердце твоё мысль солгать Духу Святому и утаити с цены земли, чем ты владел? Не твоё ли было? И приобретённое продажу не в твоей ли власти находилось? Для чего ты положил это в сердце твоём? Ты солгал не человеком, а Богу. Деяния, глава 5, стихи 3 и 4. Анания, выслушав эти слова, пал мертвым. Той же участи подверглась и Сапфира, желавшая поддержать действия мужа и принявшей участие в грехе его пред Святым Духом, обитавшим в апостолах. Во все века христианства на скрижалях церковной истории записаны опыты, которые были вовремя обнаруживающие в святых Божиих действия, превышающие человеческого естества, принадлежащие не человеческому естеству, но Богу, обитавшему и царствовавшему в святых человеках. Говорит преподобный Макарий Египетский. В тех, которых осеяла благодать Божественного Духа и водворилась в глубине ума их, Господь, как бы душа Опять говорит этот великий между отцами. Действие и сила Святого Духа пребывают в человеке обновлённом. Слово седьмое, главы 12 и 11. Ощутивший в себе царство Божие, соделывается чуждым для мира, враждебного Богу. Ощутивший в себе царство Божие, может желать поистинной любви к ближним. чтоб во всех них открылось царство Божие. Он может непогрешительно желать, чтоб настало на земле видимое царство Божие, потребило с лица земли грех, установило на ней владычество правды. Из этого состояния святой Иоанн Богослов молитвенно отозвался к Господу, беседовавшему с ним в духовном его восторге. абитавшему прийти скоро для окончательного решения суде мира. Ей гряди, Господи Иисусе. Откровение, глава 22, стих 20. Земля преисполнена беззаконий, нуждается в очищении и обновлении. Не приготовленная удовлетворительно, видищий свой душевный храм ещё в горестной пустоте без жителя, Бога просит о противном. Он просит о даровании времени на совершение подвига, подобно тому вертоградарю, который умолял господина, повелевшего посечения бесплодной таинственной смоковницы. «Господи, остави ее и на сей лето, доньди же окопаю окресты я, отделив ее от истощающих сил ее пристрастий, и осыплю гноем». смирением и покаянием Господин, оставь её и на этот год, пока я окопаю её. Евангелие от Луки, глава 13, стих 8. Да будет воля твоя, яко на небеси и на земли. Небом названы небожители. Имя воля Божия совершается непорочно, неупустительно. К воле Божией они уже не примешивают своей воли. У них уже нет отдельной воли. Воля их слилась воедино с волей Божией. Над ними исполнилось то, чего и спрашивал Спаситель мира у Бога Отца для учеников и для всех последователей своих, человеков. Не о сих же, апостолах, молю Токма. но и о верующих словесеях ради в мя. Да все едино будут, якоже ты, Отче, во мне, и аз в тебе. Да и ти и в нас едино будут. Да будут едино, якоже и мы едино, и смы. Аз в них, и ты во мне. Да будут совершенево едино. Не о них же только молю, но и о верующих в меня послову их. Да будут все едино, как ты отче во мне и я в тебе, так и они да будут в нас едино. Да будут едино, как мы едино. Я в них и ты во мне. Да будут совершенно во едино. Евангелие от Иоанна, глава 17, стихи с 20 по 23. Да будет воля твоя яко на небеси и на земли. землёю названы христиане не погрешит каждый из нас если произнося это прошение будет разуметь под наименованием земли своё сердце не отделяя и тело от сердца плестется слово 28 глава 61 какое направление примут силы сердца в такое направление устремляются силы тела и преобразуется в лечение тела, сообразно в лечению сердца, из плотского и скотоподобного в духовное, святое, ангелоподобное. Всецелое соединение воли человеческой с волею Божией есть состояние совершенства, какого может только достичь разумное создание Божие. Это совершенство имеют ангелы. Благословит Спаситель наш, чтобы мы, немощные и злосчастные человеки, взятые из земли, странствующие и мечущиеся на земле в течение кратчайшего срока, поминавании его нисходящей в землю, стяжали то, что имеют святейшие небесные духи. Он повелевает нам искать совершенства, ещё непостижимого для нас. ощутивший в себе царство Божие, научается не удовлетворяться этим. Он научается не предаваться беспечности и бездействию, научается стремиться к обильнейшему развитию в себе владычества божественного. Да действует исключительно воля Божия во всем существе человека, во всех составных частях его, в духе, душе и теле, соединяя с собою и в себе разъединенную падением волю этих частей. Только волею Божией может исцелиться воля человеческая, отравленная грехом. Только в воле Божией и при посредстве ее пожелания составных частей человека, принявшие различное противное друг другу направление, могут перейти от разногласия к согласию. соединиться в одно желание. Дух имеет свою волю, то есть своё пожелание, сказал преподобный Марк подвижник, ссылаясь на апостола. Послание к Ефесянам, глава 2, стих 3, слово 4. Только оживлённая волей Божьей воля человеческая может отторгнуться от земли. вознестись на небо. Братия, говорит святой апостол Павел, а в себе не упомышляю, достигша единого же заднее убо забывая, впреднее же простирайся. Едина же, заднее убо забывая, впреднее же простирайся. Сусердием гоню к почте вешнего звания Божия, а Христе и Иисусе. Елицы оба совершенне, сие да мудрствуем. Братия, я не почитаю себя достигшим, а только забывая заднее и простираясь вперёд, стремлюсь к цели, к почести высшего звания Божия во Христе Иисусе. Итак, кто из нас совершенен, так должен мыслить. Послание к Филиппийцам, глава 3, стихи с 13 по 15. Хлеб наш насущный даждь нам днесь. Не о пище гибнущей говорится здесь. Не пекитесь убо глаголюща, что ямы или что пьем, или чем одеждемся. Не заботьтесь и не говорите, что нам есть или что пить, или во что одеться. Евангелие от Матфея, глава 6, стих 31. Говорится о пище, подающей жизнь вечную и вечно пребывающей. О пище новой, которую даровал человекам вочеловечившийся сын Божий, о хлебе жизни, сшедшем с неба, о хлебе Божьем, способном насытить и приподдать вечную жизнь всему миру. Евангелие от Иоанна, глава 6, стихи 27 и 33. Слово "насущный" означает, что этот хлеб по качеству своему превыше всего существующего. Преподобный Коссиан. Величие его и святость бесконечны, непостижимы. Освящение, достоинство, доставляемые вкушением его, необъятны, необъяснимы. Хлеб, подаваемый Сыном Божьим, есть всесвятая плоть его. которую он дал за живот мира. Евангелие от Анна, глава 6, стих 51. К чудной пище присоединено столь же чудное питие. Плоть Бога человека дана в пищу верующим, кровь его в напиток. Бог человек не отличался ничем от прочих человеков, будучи совершенным человеком, но был он вместе и совершенным богом. По наружности все видели и осязали в нём человека, по действиям познавали бога. Подобное этому благоволил он, чтоб все святое тело его и вся святая кровь его были прикрыты веществом хлеба и вина. И видятся и вкушаются хлеб и вино, но приемлятся и съедаются в них Тело и Кровь Господа. Нет слов, нет средств, чтобы изобразить состояние, в которое возводятся причастники тела и крови Бога-человека. Бога-человек изобразил это состояние так. «Еды и мою плоть, и пияй мою кровь, во мне пребывает, и аз в нем». Евангелие от Анна Глава шестая, стих пятьдесят шестой. Изображенное и объясненное этими словами состояние пребывает непостижимым и необъяснимым. Этими словами изображается недосягаемая для ума человеческого высота состояния. Ведома она единому Богу. «Никто же весть, кто есть сын, токма отец». «Кто есть Сын, не знает никто, кроме Отца» Евангелие от Луки, глава 10, стих 22. «И соединившийся с Сыном воедино, не постижим вполне ни для ближних, ни для себя, удовлетворительно постижим для одного Бога». По достоинству пищи, по тому действию, которое совершается от вкушения во вкушающих, Господь наименовал плоть Свою, Единую истинную пищу, а кровь свою, и единым истинным питьем обновлённого искуплением человека. Евангелие от Анна, глава 6, стих 55. Обыкновенная пища сынов ветхого Адама, общая им с бессловесными животными, истребляемая пищеварением и не могущая устранять смерти, это брашно гиблющее. недостойны наименования пищи, когда явился хлеб насущный, хлеб небесный, хлеб уничтожающий смерть, преподающий вечную жизнь. Евангелие от Анна, глава 6, стихи 27 и 58. Хлеб наш насущный. Так пишется прошение святым евангелистом Лукою. Подавай нам на всяк день Глава 11, стих 3. В прошениим совмещено заповедание, возлагающее на христианина обязанность столько ныне упущено ежедневного приобщения святым таинам. Сказав на всяк день, Господь выразил этим, что без сего хлеба мы не способны провести ни же одного дня в духовной жизни. Сказав днесь выразил этим, что его должно вкушать ежедневно, что приподание его в прошедший день недостаточно, если в текущий день не будет он преподан нам снова. Ежедневная нужда в нём требует, чтобы мы очищали это прошение и приносили его на всякое время. Нет дня, в который бы не было необходимо для нас употреблением и причащением его. утвердить сердце нашего внутреннего человека преподобный крестьян такое объяснение хлеба насущного нисколько не делает странным чтение молитвы Господней пред трапезой по монастырскому уставу хлеб вещественный служит образом хлеба щедшего с небеси и оставен нам долг наш Яко же и мы оставляем должником нашим, даровав грешникам возвышеннейшие блага, блага дражайшей цены, превысшей всякой цены. Даровав их по бесконечной своей милости, Господь требует от нас милости к ближним нашим. Таинство искупления основано на милости. Оно есть явление милости Божьей к падшему человечеству. И может быть принято единственно расположением души, всецело настроенное милостью к падшему человечеству. Мы не можем принять искупление, дарованное нам Богом, иначе, как умилосердившись над собою и над человечеством, как сознав свою греховность, своё падение, свою погибель, как сознав греховность, падение, погибель всего человечества. Как сознав общую всесовершенную нужду в милости Божией, оставление ближним согрешений их пред нами, их долгов есть собственная наша нужда. Не исполнив этого, мы никогда не стяжем настроения, способного принять искупление. Ожесточение сердца подобно железным крепко замкнутым вратам. Оно не впустят в сердце наше божественного дара. Объясняя это свойство искупления и причину условия в прощении, Господь сказал: Аще бу отпущаете человеком согрешения их, отпустит и вам отец ваш небесный. Аще ли не отпущаете человеком согрешения их, не отец ваш отпустит вам согрешения ваши. Ибо если вы будете прощать людям согрешения их, то простит и вам отец ваш небесный. А если не будете прощать людям согрешения их, то и отец ваш не простит вам согрешений ваших. Евангелие от Матфея, глава 6, стихи 14 и 15. Христианин должен обращать особенное внимание на душевный недуг помета злобы. изгонять его при первом появлении не дозволять ему возгнездиться в душе ни под каким предлогом как бы этот предлог ни показался праведным при первом взгляде на него если допустим действовать по метазлобию оно опустошит душу соделает все подвиги и добродетели наши бесплодными лишит нас милости божьей Оставление нами согрешений ближним нашим есть признак, что Дух Божий вселился в нас, царствует в нас, управляет, руководит волею нашу. До того времени нужно особенное собственное усилие к противоборству страсти по метазлобе. Подвигу нашему против этой страсти тайно вспомоществует Бог, останавливая явное вспоможение – что произволение наше выразилось со определённостью. Помета злобия основывается на гордости. Гордость тоится даже в освящённых благодатью избранниках Божиих. Преподобный Макарий Великий, беседа седьмая, глава четвёртая. Необходимо и для них бдеть против этого внутреннего яда и против порождаемого им убийства души помета злобием. Через оставление братья и долгов их мы привлекаем в себя благодать Божию. Удерживаем ее в себе, постоянно оставляя долги ближним нашим. Не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого. Вторую половину упрошения объясняется первое. Искушениями называются здесь те истинно несчастные случаи и бедствия, когда мы за наше собственное произвольное стремление к греху предаёмся во власть дьявола и погибаем, как подвергся этому Иуда Искариотский. В нигде вон сатана, говорит о нём писание. Вошёл в него сатана. Евангелие от Иоанна, глава 13, стих 27. Мне научает нас прошение отвергать скорби, необходимые для нашего спасения, охраняющие нас от наших страстей и демонов. Преподобный Коссян и святой Исаак Сирский. Слово пятое. Благоволю, говорит апостол о тяжких скорбях, которым он подвергался. Благоволю в немощах, в досаждениях, в бедах, в изгнаниях, В стеснах по Христе. Егда бы немощствую, тогда силен есмь. Благодушуствую в немощах, в обидах, в нуждах, в гонениях, в притеснениях за Христа. Ибо когда я немощен, тогда силён. Второе послание к Коринфянам, глава 12, стих 10. Попущены были промыслом Божиим эти скорби апостолу как сам он объясняет, чтобы предохранить его от превозношения. Второе послание к Коринфянам, глава 12, стих 7. Господь даровал в удел последователям своим на все время земного странствования их скорби. «В мире скорб не будете», — сказал он апостолам, а вместе с ними и всем христианам. «Ащи от мира бысти были», мир убо свое любил бы я кожа от мира нести но аз избрах вы от мира сиго ради ненавидит вас мир будете ненавидимы от всех имя мое горади в терпении вашем стежите душа ваша в мире будете иметь скорб если бы вы были от мира то мир любил бы своё а как вы не от мира, но я избрал вас от мира, потому ненавидит вас мир. Будете ненавидимы всеми за имя моё. Терпением вашим спасаете души ваши. Евангелие от Иоанна, глава 16, стих 33. Глава 15, стих 19. Евангелие от Луки, глава 21, стихи 17 и 19. Вместе с догматами веры христианской, святой апостол Павел проповедовал вселенной, «яко многими скорбми подобает нам в нити во Царствие Божие», что многими скорбями надлежит нам войти в Царствие Божие. Деяние, глава 14, стих 22. В послании к евреям апостол говорит, что все благоугодившие Богу... подвергались наказанию и вразумлению от Господа, что неподвергающиеся им отвержены Богом, как чуждые ему. Послание к евреям, глава 12, стих 8. Не введи нас в искушение, но избави нас от лукавого. Не только не попусти, чтобы возобладали на мне страсти, посредством которых мы подчиняемся диаволу. но избави от того плена, в котором мы находимся у дьявола по причине падения нашего. Не попусти нам увлечься греховной волей нашей, исполнением которой мы обманываем и губим себя. Не попусти обольститься мыслями и учениями ложными. Не попусти победиться с ребролюбием, словолюбием, властолюбием. не попусти, чтобы мы порабатились сластолюбием и сладострастием в то время, как обилуем земными благами, а малодушию и ропоту, когда мы окружены лишениями. Не попусти нам согрешать. Не попусти, чтобы объела нас гордость, когда проводим жизнь добродетельно, и не поглотили нас безнадёжие и отчаяние при каком-либо приткновении. Началом молитвы Господней, которым дозволено человеку относиться к Богу как к Отцу, объясняется причина возвышеннейших прошений, составляющих молитву. Сын может просить у Отца всего, что имеет Отец. И мы в молитве Господней просим Бога, чтобы Он даровал нам Себя в неотъемлемое имущество наше, чтобы Он жительствовал в нас. Учредил в нас свое царство, чтобы мы через это взаимно жительствовали в нем, царствовали при посредстве его надо всем. Началу соответствует заключение молитвы Господней. На бесконечной благости Божией к человечеству основывается необъятность прошений. На всемогуществе Божием утверждается убеждение, что мы не можем. в слушении и получении прошений. И яко Твоё есть царство, и сила, и слава во веки. Аминь. Такими словами веры запичитливается молитва Господня. Имя признаётся и исповедуется единое, существенное, всеобъемлющее власть, власть Бога. От исповедания её христианин делается свободным. как и господь объявил слепотствующему пилату хвалившемуся своей властью над ним не имеше власти не единой на мне аще не быть и донос выше не имел бы надо мною никакой власти если бы не было дано тебе свыше евангелие от анна глава 19 стих 11 духовная свобода есть достоинство совершенных христиан они сказал апостол и где же дух господин ту свобода второе послание к коринфянам глава 3 стих 17 духовная свобода не имеет никакого отношения к свободе по плоти на духовную свободу не имеет влияния гражданское рабство и наоборот гражданская свобода не препятствует оставаться рабом в духовном значении. Первое послание к коринфянам, глава 7, стихи с 21 по 23. Когда откроется пред взорами ума, очищенного покаянием и просвщённого благодатью всемогущество Бога, тогда могущество и ангелов и человеков не сходит в ничтожество. Послание к Римлянам, глава 8, стихи с 35 по 39. Тогда верующие, и молящиеся, исповедуют великую истину, яко единому Богу принадлежит царство и сила и слава во веки. Молитва Господня не устраняет продолжительного пребывания в молитве. Пример и продолжительного, и всенощного моления. Столь нужного для нас и полезного, удел сам Господь. Евангелие от Луки, глава 11, стих 1. Глава 9, стих 18. Глава 6, стих 12. Молитва Господня не соделывает ненужными или излишними прочих молитвасловий, принятых и установленных святой церковью. Она составляет собою сущность их. Она служит правилом для них. Она научает нас, что и в прочих молитвах наших мы должны просить у Бога одних духовных благ. Преподобный Коссиан. Все молитвы, написанные святыми отцами, употребляемые в святой церкви, удовлетворяют этому святому требованию. Источник всех их Святой Дух. и изобильно вещающий в молитве Господней неблагоугодный искупителю нашему искупившему нас ценою своей бездонной крови для блаженной вечности чтобы мы служили ему о чём-либо тленным и временным преподобный косян если необходимость заставит преступить к величию божества с прошением о временной нужде нашей совершим это со осторожностью и благоговением, без увлечения и разгорячения, без красноречия, в немногих смиренных словах, заключая молитву предоставлением себя и своего прошения воле Божией. Воспрещено нам плотское многословие и витиева в молитве. Воспрещены прошения о земных благах и преимуществах. Прошение которыми одними преисполнены молитвы язычников и подобных язычникам плотских людей, заботящихся об одном земном и временном, забывших заботы о вечном. Благовестник. Молящиеся не лишь шеглаголите, яко же язычницы. Повелел Господь нам, устанавливая и даруя нам молитву Господню. Мнядбо И яко во многоглаголении своём услыша не будут. Не подобитесь убоим. Весть бу отчец ваш, их же требуете прежде прошения вашего. Молясь, не говорите лишнего, как язычники, ибо они думают, что в многословии своём будут услышаны. Не уподобляйтесь им, ибо знает отец ваш, в чём вы имеете нужду. прежде вашего прошения у него Евангелие от Матфея, глава 6, стихи 7 и 8. Ищите же прежде царствия Божия и правды его, той божественной праведности, которая вводит в него, и сияяся, все потребности земной жизни приложатся вам. Евангелие от Матфея, глава 6, стих 33. Ищите же прежде Царствие Божие и правды Его, и это все приложится вам. Аминь. Поучение в неделю двадцать пятую. О любви к Богу. Возлюбишь и Господа Бога твоего от всего сердца твоего, и от всея души твоей я, и всей укрепостью твоей и всем помышлением твоим. Евангелие от Луки, глава 10, стих 27. Евангелие от Матфея, глава 22, стих 37. Возлюбленные братия, свойственно любви часто вспоминать и помышлять о любимом. Свойственно любви часто направляться и устремляться сердцем и душою к любимому. непрестанно помнить любимого и помышлять о нём непрестанно ощущать себя привлечённым к любимому свойственно любви совершенной богу угодно, чтоб такой совершенной любовью мы любили его это естественно бог совершенен и он должен быть любим любовью совершенную рассматривая себя беспристрастно мы не находим в себе такой любви к богу, ниже способности к такой любви. Что это значит? Это значит, что свойство любви повреждено в нас грехопадением, как повреждены им прочие свойства наши. Это значит, что мы должны восделать в себе любовь к богу, возделать в той степени, в какой требует от нас заповедь Божия. Святой апостол Павел говорит, что любовь Божия изливается в сердца наши святым Духом. Послание к Римлянам, глава 5, стих 5. Говорит это апостол о любви совершенной. Точно то же должно сказать и о прочих добродетелях. И вера, и смирение, и кротость, и терпение, и мужество, тогда только могут достичь в нас совершенства. Когда сердца наши будут обновлены Святым Духом. Желание постигать добродетели мы доказываем зависящим от нас возделыванием добродетелей и усердной молитвой о получении их. Макарий Великий, слово седьмое, глава 19. Способ возделывания любви к Богу указан в самой заповеди о ней. Возлюбишь и Господа Бога твоего от всего сердца твоего, и от всея души твоей я, и всею крепостью твоею, и всем помышлением твоим. Очевидно, чтобы направить всецело к Богу сердце, душу, ум, должно прежде всего оставить греховную жизнь. Уклонись от зла, научает каждого из нас Святой Дух, и сотвори благо. «Уклоняйся от зла и делай добро» Псалом 33, стих 15 «Уклонись от зла, и тогда только соделаешься способным возделывать в себе добродетели» Нет возможности служить вместе Богу и греху Служащий греху принимает в себя яд греховный, напитывается, оскверняется им По этой причине служить Он не может усвоиться Богу. Если для зрения необходима сердечная чистота, Евангелие от Матфея, глава 5, стих 8. Тем необходима она для соединения с Богом. Божественная любовь по благоволению всеблагого Бога соединяет в единность с ним его разумное создание человека. И прилепляясь же Господеви Един дух есть с Господом. Соединяющийся с Господом, есть один дух с Господом. Первое послание к коринфянам, глава 6, стих 17. Холодное, поверхностное служение Богу, перемешанное со служением страстям и исповедание Богу устами, без исповедания деятельностью и сокровенною жизнью сердца. при одном исполнении некоторых наружных обрядов и постановлений церковных, признается пустым душепагубным лицемерством. «Лицемерие» — так обличал Спаситель мира, пренебрегавших заповеди Божии, и с мелочной точностью державшихся старческих преданий, предпочитавших предания заповедям. «Лицемерие» — Добре пророчествовало о вас Исаия, глаголя. Приближаются мне люди и сии усты своими, и уст нами чтут мя. Сердце же их далече отстоит от меня. Всуи же чтут мя, учащие учением заповедям человеческим. Лицемеры. Хорошо пророчествовало вас Исаия, говоря «вы». Приближаются ко мне люди сии устами своими и чтут меня языком. Сердце же их далеко отстоит от меня. Но тщетно чтут меня, уча учением заповедям человеческим. Евангелие от Матфея, глава 15, стихи с 7 по 9. Церковные постановления очень полезны и нужны, как для каждого христианина. так и для христианского общества, доставляя поведению порядок и правила. Порядок и правила способствуют жизни благочестивой, но заповеди должны быть душою каждого христианина и христианского общества. Спаситель мира дал должное место, должную цену и этическим преданиям и заповедям Божиим. Сия, то есть предания отцов, Подабаше творите, сказал он, и о них, то есть о заповеди Божией, не оставляйте. Всее надлежало делать и того не оставлять. Евангелие от Матфея, глава 23, стих 23. От соблюдения постановлений Святой Церкви и исполнения заповедей делается особенно удобным. А жизнь по заповедям точное соблюдение церковных постановлений охраняется от тщеславия, лицемерства и плотского удравания. Закон Божий духовен. Евангельские заповеди дух, суть и живот суть. Послание к римлянам, глава 7, стих 14. Евангелие от Анна, глава 6, стих 63. Но как человек состоит из души и тела, то оказались нужными наружные обряды и постановления. Они соединены с духом закона. Довольствующиеся исполнением одних церковных постановлений и обрядов, при оставлении внимания к евангельским заповедям или при недостаточном внимании к ним, низводят по скудоумию своему закон с высоты духовного значения. отнимает у него для себя духовное достоинство его, всю сущность и гибнет в плотском удровании своём и по причине плотского удрования своего. Послание к римлянам, глава 8, стих 6. Возлюбишь же Господа Бога твоего от всего сердца твоего и от всей я души твоей. Я. мы обязаны направить к Богу всю волю свою. Как заботимся исполнять желания любимых нами, и для этого стараемся узнать их желания, изучить наклонности, так должны поступить и относительно Бога. Мы должны тщательно и подробно ознакомиться с волей Божьей. Воля Божья открыта нам в законе Божьем, который Евангелие Блажен муж, говорит пророк, и же не иди на совет нечестивых, и на пути грешных не ста, и на седалище губителей не седи, но в законе Господне воля его, и в законе его поучиться день и ночь. Блажен муж, который не ходит на совет нечестивых, и не стоит на пути грешных, и не сидит в собрании развратителей, но в законе Господа воля его». и о законе его размышляет он день и ночь. Псалом 1, стихи 1 и 2. «Не сообразуйтесь веку сему», — завещевает апостол, «но преобразуйтесь обновлением ума вашего, воеже искушать и вам, что есть воля Божия, благая и угодная и совершенная». «Не сообразуйтесь с веком сим». но преобразуйтесь обновлением ума вашего, чтобы вам познавать, что есть воля Божия, благая, угодноя и совершенная. Послание к Римлянам, глава 12, стих 2. Узнав волю Божию, мы должны исполнить её, потому что этого требует любовь. Она не довольствуется изучением воли любимых, она жаждет исполнять её. Она для исполнения предаётся изучению, изучив, предаётся исполнению. Изучение и исполнение воли Божией признаются верным признаком любви к Богу, самим Богом. И ныне заповеди моя, сказал Спаситель, и соблюдай их Кто есть любя имя, аще кто любит меня, слово моё соблюдёт. Не любя имя, словес моих не соблюдёт. Евангелие от Анна, глава 14, стихи с 21 по 24. Возлюбишь же Господа Бога твоего от всего сердца твоего, этого мало. Возлюбишь же Господа Бога твоего от всей я души твоей я. Уничтожь в себе всякое разделение, да будет весь человек соединён воедино и всецело устремлён к Богу. Да хранится это стремление от двоедушия и колебания. Да хранится оно от уклонения в какое бы то ни было пристрастие, хотя бы это пристрастие казалось самым ничтожным. Одно ничтожнейшее пристрастие может держать христианина прикованным к земле и вполне отнять у него духовное преуспеяние. О, как мы немощны! Как извратило, ослепило нас падение наше. Мы видим, что все братия наши постепенно, каждый в череду свою, призываются в вечность по велениям Божиим. которому не воспротивиться, не воспротивиреть невозможно. При оставлении земли, этой гостиницы, этой темницы, этого изгнания все непременно оставляют всё принадлежащее земле. Мы видим это. Мы знаем наверно, что придёт и наша очередь. Но проводим жизнь, как будто никогда не видали умирающих. не слыхали о существовании смерти. Как будто нам назначено не в пример другим, но всегда остаться на земле. Мы связываем себя бесчисленными пристрастиями. Любовь наша расточена на множество предметов, а о достижении любви к Богу, о усвоении себя ему, не заботимся, ниже помышляем. Какой страшный обман самих себя! Когда ногами и душами отходим отсюда, тогда при вступлении в новый мир одной надеждой, одним утешением для нас может быть приобретённое во время земной жизни усвоение Богу. Стяжав это усвоение здесь, мы возьмём его с собою туда. Там оно послужит для нас залогом, причиной получения вечных неизречённых благ. Чего Бог не дарует тем, которые сделались ему своими? Что может он дать тем, которые самопроизвольно, не внимая призывному голосу его, отчуждились от него, соделались неспособными пребывать при нём, неспособными получить драгоценные и вечные дары его? Вечное блаженство, духовно, божественно. Тот только может наследовать это блаженство, кто предварительно расторк общение с грехом, кто предварительно вступил в святое общение с Богом. Стежавший напротив того, врождённое расположение к Богу и ко всему, что благоприятно Богу, по необходимости должен быть отвергнут от лица Божия, низвергнут туда, куда низвергнуты все враги Божии. возлюбишь и Господа Бога Твоего всею крепостью Твоею. Не только все силы души да будут направлены к Богу, самое тело да примет участие в этом стремлении. Тело способно к этому стремлению. Вожделение Бога было изначало естественным нашему телу, сотворенному с вожделением Бога. Вожделение Бога духовно и свято, духовным и святым было и тело. Оно заразилось дебелостью и тлением по причине падения. Оно заразилось вожделениями скотоподобными по причине падения. Искупитель возвратил ему способность к вожделению духовному, и воспользовались этим даром истинные последователи Искупителя. изгнав из тел своих пожелания страстные, сдержав вожделение святое. Телам нашим свойственна любовь божественная. Освободившись от недуга греховности и неестественного и враждебного, они ещё во время земного странствования влекутся постоянно к Богу, сообразно естеству своему и действию Святого Духа, осеняющего естество очищенное. Они влекутся к Богу всей укрепостью своей, соединяя свои силы с силами души. По всеобщем воскресении, освящённые тела, воспряв в себя освящённые души, взлетят силой божественной любви, силой святого Духа в обители рая. Первое послание к Солунянам, глава 4, стих 17. они возлетят на небо куда притчий человеков возошёл со святою плотию своей господь наш иисус христос говорит апостол представьте телеса ваши жертву живую святую благоугодну богиве подобает будь тленному сему телу облечься в нетление и мертвенному сему облечься в бессмертие Сеется тело душевное, восстает тело духовное. Представьте тела ваши в жертву живую, святую, благоугодную. Ибо тленному сему надлежит облечься в нетление, и смертному сему облечься в бессмертие. Сеется тело душевное, восстает тело духовное. Послание к римлянам, глава 12, стих 1. 1. Первое послание к коринфянам, глава 15, стихи 53 и 44. Возлюбишь же Господа Бога твоего всем помысленнием твоим. Эта последняя часть заповеди исполняется непрестанным памятованием о Боге. Непрестанное памятование о Боге представляется невозможным, для умов, незнакомых с истинным служением Богу. А пнуждение себя к такому памятованию бремением тяжким, подвигом невыносимым. Но евангельская заповедь говорит: возлюбишь же Господа Бога всем помышлениям твоим, всем умом твоим, всей умыслию твоей. Евангелие от Марка, глава 12, стих 30, Евангелие от Матфея, глава 22, стих 37. Она повелевает, что бум, постоянный и всецело, устремлен был к Богу, чтобы мысль о Боге непрестанно соприсутствовала нам. «Заповеди Божии тяжки не суть», – засвидетельствовал рачительный делатель заповедей, возлюбленный ученик Господа. Первое послание Иоанна, глава 5, стих 3. Если заповеди Божии не тяжки, то не тягостная и заповедь, повелевающая служителю Божию неотлучно быть при Боге умом помышлением. Заповедь представляется тягостной только от того, что не имеем в ней навыка, не имеем ни же малейшего опыта. Она не тягостна, Она вожделенна. Предзрев Господа предо мною выну, яко одесную меня есть, да не подвижуся, говорит пророк. Всегда видел я пред собою Господа, ибо Он одесную меня, не поколеблюсь. Псалом 15 стих 8. Живое и постоянное памятование Бога есть видение Бога. Забытый человеком Бог делается для человека как бы несуществующим, скрывается от человека. Непрестанно вспоминаемый, как бы оживает, является, делается вездесущий и всемогущий, соприсутствующим человеку. Изменяется душа, когда откроется в ней духовное ощущение, при посредстве которого ощущается присутствие Божие. и невидимый соделывается видимым. Душа облачается в духовное и победоносное оружие, в непоколебимое мужество, в веру, в терпение, в неусыпное бодрствование. Жизнь человека начинает протекать под взорами недремлющего ока Божьего, неуклонно смотрящего на всё и видевшего всё, совершаемое нами. и совершающиеся с нами. Жительствуя и действуя под взорами Бога, человек охраняется с особенную тщательностью от грехов, заботится с особенную ревностью об исполнении заповедей Божиих. С холодностью смотрит он на приходящие временные блага, великодушно переносит превратности земной жизни. Когда настанет час разлучения души с телом, вступления в вечность, тогда предстанет ему исполненное радости и утешения сознание. Сознание, что земная жизнь проведена не в самозабвении, ни в самооблащении и увлечении суетностью и грехами, ни в забвении Бога, в непрестанном памятовании о нём. в исполнении его всесвятой воли, под его всесвятым руководством. Начало непрестанного памятования о Бога уже заключается в тщательном изучении закона Божия, во внимательном чтении Евангелия и всего Нового Завета, в чтении святых отцов православной церкви. Невозможно не вспоминать в течение дня часто о том, чем занимались с особенным вниманием в течение часа. Исполнение евангельских заповедей составляет собою памятование о Бога. Духовному тишенью и просвѣщеніем, которые являются от исполненія заповедей, возбуждается и согревается сердце к сугубому памятованію о Боге. Жизнь, всецело посвящённая исполнению заповедей, есть постоянное памятование Бога. К весьма важным вспоможениям к непрестанному памятованию Бога служат неупустительное исполнение келейного правила и часто, по возможности каждого, посещение храма Божия для участия в общественном богослужении. Время молитвы само собою есть время особеннейшего воспоминания о Боге, время единения с Богом. Молитвенное настроение, полученное в храме Божием и при совершении келейного правила, продолжает сопутствовать человеку и действует в нём при всех его занятиях, приводя на память уму и сердцу Бога. Наконец, дополнительным превосходным средством к памятованию о Боге служит молитвенное обращение к Богу при всяким начинаниям, с прошением у него благословения, наставления, помощи, милости. Этот мысленный подвиг заповедан самим Господом, который возвестил ученикам своим: "Без меня не можете творить и ничего же". ибо без Меня не можете делать ничего. Евангелие от Анна, глава 15, стих 5. Призвание Господа на помощь пред всяким делом, пред всякую беседую употребляли величайшие угодники Божии и завещали это многознаменательное, святое, сильное, хотя и невидимое делание, как драгоценное сокровище и наследство, ученикам своим и всем христианам. Когда мы находимся одни, то можем воззвать Богу и умом и устами. Когда же находимся с ближними нашими, тогда должны относиться к Богу одним умом. «Нет ничего быстрее ума», — сказал преподобный в Арсенофе Великий. Возведи его к Богу при всякой встретившейся нужде. Ответы 260, 261 и 592. Не замедлит опыт доказать внимательному деятелю важность этого подвига, доказать близость к нам Бога, его неусыпное попечение о нас, верность и всемогущество того, кто сказал: На мя упова и избавлю и, покрыю и, як опозна имя мое. Воззовет ко мне, и услышу его. За то, что он возлюбил меня, избавлю его, защищу его, потому что он познал имя мое. Воззовет ко мне, и услышу его. Псалом 90, стихи 14 и 15. Вот те блаженные делания... которыми возделывается любовь к Богу. В Писаниях святых отцов находим учение, основанное на Священном Писании, что любовь к Богу приобретается любовью к образу Божию, человеку. Святой Исаак Сирский, слово 55-е, и другие отцы. Первое послание Иоанна, глава со второй по пятую. Учение святое, учение истинное. Это учение тождественно с учением, что любовь к Богу стяживается исполнением евангельских заповедей, потому что правильная любовь к ближнему заключается в исполнении относительно его евангельских заповедей, а отнюдь не в исполнении прихоти ближнего, не в действиях относительно его священного, повлечением падшего сердца по расчётам и по нетеим лжеимённого разума исполнение евангельских заповедей относительно человека по большей части непонятно и неприятно для них они что-то требуют чтоб была исполняема волей их чтоб были удовлетворяемы страсти их это они называют любовью И эту любовь, исполненную лицемерства, лукавства, обмана, приносят цены мира тем, кто нужен им в видах земного плотского преуспеяния. Эту неправильную любовь, это искажение любви, эту ненависть, прикрытую личиною любви, писание называет человеку угодием. Человеку угодием уничтожается не только любовь к Богу, ну и самоё памятование о боге. Бог рассыпо кости человеку угодников всю силу души, без чего не может быть непоколебима ни, ни одна добродетель. Рассыплет Бог кости ополчающихся против тебя. Псалом 52 стих 6. Аще бобых ещё человеку угождал, Христоф раб не бых у бобых. говорит апостол: "Если бы я и поныне угождал людям, то не был бы рабом Христовым". Послание к Галатам, глава 1, стих 10. Степень любви нашей к Богу мы осматриваем с особенной ясностью при молитве, которая служит выражением этой любви и очень правильно названа в отеческих писаниях. Зеркалом духовного преуспеяния. Лествица, слово 28, глава 1. Когда при молитве мы подвергаемся постоянной рассеянности, это служит признаком, что сердце наше находится в плену у земных пристрастий и попечений, которые не допускают ему устремиться всецело к Богу и пребывать при нём. Внимательная молитва служит признаком, что сердце расторгло нити пристрастий и потому же свободно направляется к Богу, прилипляется к нему, усваивается ему. На переход от рассеянной молитвы к молитве внимательной или от любви мира к любви Бога требуется продолжительного времени, продолжительного труда. многих усилий, многих пособий. Нужно пособие от поста, нужно пособие от целомудрия и чистоты. Нужно пособие от нестяжательности. Нужно пособие от веры. Нужно пособие от смирения. Нужно пособие от милости. Нужно пособие от божественной благодати. При совокупном действии этих посуби сердце отторгается от любви к миру. Человек, освобождённый от невидимых цепей падения и греховности, устремляется всем существом своим к Богу. Познав высоту и блаженство этого состояния, он старается чаще быть в нём. Любовь Божия доказывает ему опытно своё присутствие в нём и он доказывает свою любовь к Богу внимательной постоянною молитвою не расхищаемой помыслами о предметах и делах приходящего мира первое духовное проявление любви к Богу открывается в ощущении страха Божия который по свидетельству священного писания есть начало премудрости книга притчей соломоновых глава 1 стих 7 что же премудрость божее как не божественная любовь естественно страх у божее быть началом любви и первым плодом внимательной молитвы какое иное чувство может быть чувством человека обременённого бесчисленными грехами и немощами когда он ощутит присутствие Бога и свое предстояние Богу лицом к лицу, как не чувство страха и глубочайшего благоговения. Когда мы бываем приглашены земным царем по его особенному благоволению к нам, то первое чувство, объемлющее нас при представлении ему, есть чувство страха. Оно внушается истинно, и величием царского сана и великолепием обстановки его и ничтожностью нашего значения перед царём. Постепенно при благосклонности приёма страх начинает изглаждаться, уступая чувствам удовольствия и любви. В отношении их наших с Богом совершается то же. При появлении в душе блаженной чистоты, которой зрится Бог, Первоначально обумает душу страх. Страх Божий, будучи действием божественной благодати, имеет свойственное себе духовное услаждение. При постепенном усвоении Богу это услаждение усиливается и наконец преобразуется в любовь, которая есть обильнейшее действие той же божественной благодати. Посильный труд человеческий увенчивается даром Божиим. Если не предворится стороны человека труд и не докажется верность произволения опытно, не неспосылается дар свыше. Если не неспослётся дар, чтетен труд. Окраден и повреждён он или небрежным и двоидушным совершением его. или примесью к Нему тщеславия и человекоугодия. Неизреченное милосердие Божие да дарует нам законно и богоугодно подвязаться в снискании божественной любви и да увенчает нас даром любви за искреннее желание любви, за правильное стремление к любви. Любовь ко всему, что не представляет приходящий мир в предметы любви, должна непременно расторгнуться по неустранимому определению Божию, по которому мы должны в своё время расстаться с этими предметами. Стяжавший любви к Богу, стяжал Бога, который соделавши здесь на земле предметом любви и достоянием человека, пребывает с Ним во веки веков. Аминь. Поучение второе в 2.10.5 неделю О любви к ближнему Возлюбишь и ближнего твоего, якоже сам себе. Возлюби ближнего твоего, как самого себя. Евангелие от Луки — Глава 10, стих 27. Возлюбленные братия, такую заповедь Господа Бога нашего возвестило нам сегодня Евангелие. Евангелие пресовокупляет, что в любви к Богу и любви к ближнему сосредоточивается весь закон Божий. Потому что любовь есть та добродетель, которая составляется из полноты всех прочих добродетелей. Любовь есть саму совершенство по определению апостола. Любовь есть совокупность совершенства. Послание к колоссянам, глава 3, стих 14. Очевидно, чтобы возлюбить ближнего, как самого себя, предварительно нужно правильно полюбить себя. Любим ли мы себя? Несмотря на странность этого вопроса, нового и занимательного, только как будто по излишеству в нем, должно сказать, что весьма редкий из человеков любит себя. Большая часть людей ненавидит себя, старается сделать себе как можно больше зла. Если измерить зло, соделанное человеку в его жизни, то, что он любит себя. то найдётся, что лютейший враг не сделал ему столько зла, сколько сделал зла человек сам себе. Каждый из вас, взглянув беспристрастно в свою совесть, найдёт это замечание справедливым. Какая бы тому была причина? Какая причина тому, что мы почти беспрестанно делаем себе зло? Между тем, как постоянно и ненасытно желаем себе добра. Причина заключается в том, что мы правильную любовь к себе заменили самолюбием, которое внушает нам стремиться к безразборчивому исполнению пожеланий наших, нашей падшей воле, руководимой лжеимённым разумом и лукавой совестью. Послание к евреям Глава 10, стих 22. В молитве пред Херувимскую песню архиерей молится об избавлении от совести лукавой, то есть омраченной грехом и ложными понятиями, причем зло признается добром и совершается как бы добро. С особенной очевидностью лукавая совесть проявляется в деятельности варварских народов, Но для христианина-наблюдателя она столь же очевидна и вообще в деятельности человеческой, а особенно в своей собственной деятельности. Чиновник, церковная книга. Мы увлекаемся и корыстолюбием, и чистолюбием, и мщением, и пометозлобием, и всеми греховными прихотями. Мы льстим себе и обманываем себя, думая удовлетворять любовь к себе, между тем как удовлятворяем только неудовлетворимому самолюбию нашему. Стремясь удовлетворять самолюбию нашему, мы злодействуем себе, губим себя. Правильная любовь к себе заключается в исполнении животворящих Христовых заповедей. Сия есть любви, доходим да по заповедям его, сказал святой Иоанн Богослов. Любовь же состоит в том, чтобы мы поступали по заповедям его. Второе послание Иоанна, глава 1, стих 6. Если ты не гневаешься и не помета злобствуешь, любишь себя. Если не клянёшься и не лжёшь, любишь себя. Если не обижаешь, не похищаешь, не мстишь, если долготерпелив к ближнему твоему, кроток и не злобив, ты любишь себя. Если благословляешь клянущих тебя, творишь добро ненавидящим тебя, молишься за причиняющих тебе напасти и воздвигающих на тебя гонения, то любишь себя. Ты — Сын Небесного Отца, который своим солнцем сияет на злых и благих, который посылает дожди свои и праведным, и неправедным. Если приносишь Богу тщательные и теплые молитвы из сердца сокрушенного и смиренного, то любишь себя. Если ты воздержан, не тщеславен, трезвен, то любишь себя. Если ты милостыню к нищей братьи, переносишь твое достояние с земли на небо, и твое тленное имение соделываешь нетленным, а временную собственность, собственностью вечную и неотъемлемую, то любишь себя. И если ты до того милостив, что соболезнуешь всем немощам и недостаткам ближнего твоего, и отрицаешься от осуждения и уничижения твоего ближнего, то ты любишь себя». В то время, как ты воспрещаешь себе осуждение и осуждение ближнего, на что не имеешь никакого права, правосудный и милосердый Бог устраняет праведное суждение и отменяет праведное осуждение заслуженные тобой за многие грехи твоя. Желающие правильно любить себя, не обольщаться и не увлекаться самолюбием, то есть своей упадшей волей, руководимую лишь имённым разумом, должен тщательно изучить евангельские заповеди, которые заключают в себе духовный разум и приводят исполнителя к ощущениям нового человека. При изучении и по изучении евангельских заповедей необходимо со всей бдительностью и трезвением наблюдать за пожеланиями и влечениями сердечными. При строгой бдительности соделается для нас возможным разбор наших пожеланий и влечений. От навыка и от страха Божия этот разбор обращается как бы в естественное упражнение. Не только всякое пожелание и влечение, явно противные евангельским заповедям, должны быть отвергаемы, но и все пожелания и влечения, нарушающие сердечный мир, Всё истекающее из божественной воли сопровождается святым миром, по опытному учению святых отцов. Напротив того, всё сопровождаемое смущением имеет началом своим грех, хотя бы по наружности и казалось высшим добром. Преподобного Макария Великого, слово четвёртая глава 13. Полюбивший правильно самого себя, может богоугодно любить ближнего. Сыны мира, не дугующие самолюбием и пробощённые ему, выражают любовь к ближнему исполнением безразборчивым всех пожеланий ближнего. Ученики Евангелия выражают любовь к ближнему исполнением относительной его Все святых заповедений Господа своего, удовлетворение по желаниям и прихотям человеческим, они признают душе пагубным человеку угодием. И страшатся его столько же, сколько страшатся и убегают самолюбие. Самолюбие есть искажение любви по отношению к самому себе. Человеку угодие есть искажение любви по отношению к ближнему. Самолюбец губит себя, а человеку угоodnik губит и себя, и ближнего. Самолюбие горестное самообльщение. Человеку угодие усиливается и ближнего соделать общником этого самообльщения. Не подумайте, братия, что любовь от самоотвержения приобретает не свойственную ей суровость а от исключительного исполнения евангельских заповедей утрачивает теплоту делается чем-то холодным и машинальным нет евангельские заповеди изгоняют из сердца плаский огонь который очень скоро потухает при какой-либо иногда самой малейшей противности но они водят огонь духовный, которого не могут погасить ни только злодеяния человеческие, но и самые усилия падших ангелов. Послание к римлянам, глава 8, стих 38. Пылал этим священным огнём святой первомученик Стефан. Извлечённый убийцами своими за город, побиваемый камнями, он молился: Последовали удары смертоносные, от лютости их пал Стефан полумертвым на колени. Но огонь любви к ближнему в минуты разлуки с жизнью еще живее воспылал в нем, и возопил он гласом велием об убийцах своих. «Господи, не постави им греха сего! Господи, не вмини им греха сего!» Деяния, глава 7, стих 60-й. С этими словами первомученик предал Господу дух свой. Последним движением его сердца было движение любви к ближним. Последним словом и делом была молитва за убить своих. Невидимый подвиг против самолюбия и человеку угодия первоначально сопряжён с трудом и усиленной борьбою. Сердца наши Подобно сердцам отец и праотец наших, со времени ниспадения родоначальника нашего в греховную область, присно противиться Святому Духу. Всегда противитесь Духу Святому. Деяние глава 7, стих 51. Они не сознаются в своем падении, с ожесточением отстаивают свое бедственное состояние, как бы состояние полного довольства. совершённого торжества. Но за каждую победу над самолюбием и человеку угодим награждается сердце духовным утешением. Вкусив это утешение, оно уже мужеству не вступает в борьбу и легче одерживает победы над собою над усвоившимся ему падением. Утешщённые победы привлекают очищённое посещение и утешение благодати тогда человек с ревностью начинает попирать свои угодья и своей воли стремясь по пути заповедей к евангельскому совершенству исповедаясь и таинственно воспевая Господу путь заповедей твоих теко егда расширил еси сердце мое по теку по тем заповедей твоих Когда ты расширишь сердце моё. Солом 118, стих 32. Братья, мужественно вступим в борьбу с самолюбием под руководством Евангелия, в котором изображена воля Божия, благоугодная и совершенная, в котором таинственно жительствует новый Адам, Христос, и передаёт сродство с собою всем чадам своим. Истинно желающим этого сродства. Научимся правильно и свято любить себя. Тогда возможем исполнить относительно ближнего нашего все святую заповедь великого Бога нашего. Возлюбишь и ближнего твоего, якоже сам себе. Аминь. Поучение в двадцать шестую неделю О лихаимстве Евангелие от Луки, глава двенадцатая, стихи с тринадцатого по двадцать первый Возлюбленные братья Во время странствования Господа нашего Иисуса Христа на земле однажды некоторый неизвестный человек принес ему жалобу на брата своего. По случаю произошедшего между ними несогласия при разделе имения. Царство Господа не от мира сего. Евангелие от Анна, глава 18, стих 36. С кротостью и смирением отвечал Господь просившему суда его в земном деле. Человече, кто меня поставит судьёю или делителем над двумя? Неземные дела составляют предмет послания на землю вочеловечившегося Бога Слова. Потом, возводя тяжущихся братьев к правильному взгляду на себя, на земную жизнь и ее благо, Господь присовокупил. «Блюдите и хранитеся от лихаимства, як и не от избытка, кому живот его есть, от имения его». То есть продолжительность земной жизни – зависит не от имени. Лукава страсть лихоимства. Господь заповедует против неё бдительность, чтобы она не вкралась в душу непреметным образом. Пагубна страсть лихоимства. Господь заповедует охраняться от неё. Эта страсть, стремясь открыть себе вход в душу, обыкновенно представляет человеку долговременную жизнь, болезненную старость, разные превратности и случайности, могущие постигнуть человека, при которых накопленное имущество, как будто должно быть единственным и всемогущим источником пособия. Господь, чтоб поразить страсть лехаимства в самом её начале, в основных мыслях, на которые она опирается и на которых зиждется, показывает, что эти мысли вполне ошибочны и ложны, показывает, что продолжительность земной жизни с ее превратностями нисколько не находится в связи с накопленным излишним имуществом. Продолжительность земной жизни и благополучие ее истекают не от многого имущества, они истекают от от благословения Божия. Когда отступит милость Божия от человека, то бедствия, неотразимые и страшные, приступают к нему, поражают его среди всего обилия его, среди всего могущества его. С холодностью смотрит богатство на мнимого обладателя своего, когда карает его рука Божия, и несострадательным взором отвечает на его страдальческие прощальные взоры, которые он кидает, расставаясь против воли с тленным достоянием. Живость мысли и мечтаний о большихях человека, когда он прилепится всей душой к богатству и возложит на него упование, Господь живописно изобразил в притче, которую сказал двум братьям вслед за наставлением о хранении себя от лихаимства. «Человеку, некоему богат, угабзися нива», так начинается притча, «и мыслишь и в себе». Первое действие обильного урожая на богача состояло в том, что он занялся особенными размышлениями. Это почти всегда бывает с обогатившимися внезапно, или с получившими внезапно значительное приращение к прежнему богатству размышляя сам с собою богач говорит что сотворю что мне делать справедливо замечает блаженный Феофилакт болгарский что излишнее богатство похоже на нищету и то и другое вопиет от затруднительности своего положения что мне делать Причина затруднительности при нищете — недостаток в телесных потребностях, при богатстве — излишество в них. «Что сотворю?» — спрашивает себя богач. «Яко не имам, где собратье плодов моих. Некуда мне положить приобретенного мною богатства». Наконец он придумал, что ему сделать, и, как бы радуясь находчивости своей, он не мог. Во восторге и с решительностью говорит. Сес отварю, озорюжитница моя и больше созижду. И соберу ту вся жита моя и благая моя, и реку души моей. Душе, и маше много блага лежаща на лето много. Почивай, яж тпи, веселися. Слепотствующий богач не подумал о Боге, о вечности, о нищей братьи своей. Он подумал только о себе, подумал гибельно для себя, потому что забыл о назначении души и предначертал ей в мечте своей всеконечное порабощение телу. Не подумал он о Боге, который, благодетельствуя ему, призывал и его к благотворительности. Не подумал он о вечности, куда необходимо предпослать милостыню часть имения, чтоб там не оказаться нищим, недостойным райского чертога. Какою неверную мечтою льстит себя богач. Он говорит, что имущество его достаточно на многое время, разумея под этим, что жизнь его будет продолжаться так же долго или еще дольше». На этой суетной зыбкой мечте он основывает свои распоряжения. Состояние самообльщения есть общее для всех любостяжателей и миролюбцев. Земная жизнь представляется им вечной. Мысль о смерти совершенно чужда им, как бы мысль о событии, никак не могущем иметь к ним никакого отношения. Какие предположения основывает ослеплённый богач на своём обогащении? Он, как выражаются в мире, хочет хорошо пожить. Что значит в этом смысле хорошо пожить? Значит, сладко много есть и пить, предаваться развлечениям и увеселениям, прелюбодействовать, роскошествовать, ч славиться, удовлетворять всем своим похотям и прихотям. И если повнимательнее посмотреть на мир, то найдём, что евангельская притча о богаче может служить зеркалом для всех нас. Не все мы постоянно увлечены мечтаниями богача, но все по временам более или менее увлекаемся ими. Когда с услаждением так мечтал богач о предстоящей ему греховной жизни, внезапно изречён против него приговор Божий. Речи ему Бог, «Безумнее, в сию ночь душу твою истяжут от тебе, а я же уготовал еси, кому будут». Случившееся с богачом случается с каждым человеком, забывающим Бога и предающим себя всецело в служение греху. В то время как такой человек достигнет конца своих желаний, как устроит свое положение наилучшим образом, оселяется богом смерть или попускаятся какая-нибудь превратность и самое прочное земное благосостояние рушится это выразила Господь словами, которыми он заключил притчу так усыбирая ей себе, а не в Бога богатея таков плод серебролюбия, лихоимства и вообще усиленного стремления к приобретению имущества стремление, совершающееся под исключительным направлением самолюбия. Господь назвал самолюбивого богача безумным, потому что этот богач, ослепляемый самолюбием, действуя в самообльщении, как бы единственно в свою пользу, действовал по самой вещи против себя, не заводя себя с высокого достоинства человека, сотворённого для вечности. долженствующего действовать на земле для неба. Долженствующего всегда предоставлять господство душе над телом. Богатеть в Бога значит проводить жизнь богоугодно. Земная деятельность, направленная по евангельским заповедям, доставляет душе нетленное богатство: познание Бога и себя, веру, смиренно мудрие любовь к Богу и ближним. Такая деятельность правильно распоряжается земным достоянием, как даром Божиим, и правильным распоряжением притворяет тленное имущество в нетленное, переносит сокровища свои с земли на небо. Перенося милостыню тленное имущество свое на небо, христианин неприметным образом неизвестит, перенесёт на небо сердце своё, как сам Господь засвидетельствовал. И деже сокровища ваши, ту и сердце ваше будет. Евангелие от Луки, глава 12, стих 34. Такой христианин будет жить, стоит на небе помысляниями, влечениями, чувстваниями своими, как жительствол там апостол, который ещё во время своего пребывания на земле возвестила себе наше житие на небесах есть послание к фи <noise> липпийцам глава 3 стих 20 наше же жительство на небесах аминь аудиокнига представлена порталом предание ру продолжение в следующей части или на портале predanie.ru